Мастер. Книга шестая. Автор Валерий Чащин. Читает Артём Чугуев. Глава первая. Космический лайнер Куин Элизабет. Стюарды проводили Алекса на палубу А, ещё более роскошную и дороже отделанную, хотя, казалось бы, куда уж больше. На палубе их встречал ещё более представительный и солидный стюарт, который золотой карточкой открыл дверь в его каюту и показал, что и как там устроено и расположено. Каюта была тоже дорого и со вкусом отделана. Не такая просторная, конечно, как номера в элитных и дорогих гостиницах. Все-таки это космический корабль, но и никакого сравнения с совсем небольшими каютами на речных и морских лайнерах. Вполне уютная гостиная с удобными креслами, столиком, баром и монитором изображающим сейчас горящий камин, аккуратная и лаконичная спальня с достаточно просторной кроватью и небольшое отдельное помещение со всеми удобствами, что еще нужно для комфортного путешествия. Разве что окон не было по вполне понятным причинам, на их заменяли мониторы, изображающие смену дня и ночи. Впрочем, изображение можно было менять и настраивать под свои предпочтения. Алекс первым делом отправил сообщение о своем срочном отъезде по семейным делам всем запланированным ранее абонентам и занялся разбором своего чемодана. От услуг горничной по разбору своего багажа и приведению его в порядок он отказался. Не пошел он и на ужин в кают-компанию. Предпочел, чтобы сегодня еду ему доставили в каюту. А пока он скачал в корабельной сети список пассажиров и озадачил неку по поиску в сети информации по ним. Да, космическая связь и трафик были недешёвыми, но одеваться было некуда. Он уже осознал, что попал на дорогой космический лайнер с не самыми простыми рядовыми пассажирами, так что следовало понимать, с кем ему придётся иметь дело, хотя бы в первом приближении. Ника выдала ему первый результат, и они совместными усилиями урезали её до небольшой, но предельно информативной краткой справки – и по этому алгоритму она стала формировать и другие справки. А еще он озадачил Нику по сбору и систематизации всей доступной информации по Думу Кедра. И эту информацию он собирался изучать полностью, так как еще не знал и не предполагал, что может ему понадобиться. Как уже упоминалось, это явно не дешевый и высокоуровневый лайнер следовал с курортной планеты, где были расположены в том числе самые элитные и дорогие места отдыха, И переводил он явно самых богатых и непростых пассажиров. Попутно Лайнер делал остановки на многих планетах, вернее, орбитальных станциях, где высаживал отдохнувших и посетивших курорты аристократов, в том числе и на Гелиусе. И он пока еще не определился, стоит ли ему посетить свою родную планету, которую он, к своему сожалению, совсем не помнил и не знал. Людям в наследство от древних достались, и они же сами сумели их сохранить, техномагические технологии строительства космических кораблей, позволявшие осуществлять межпланетные внутрисистемные перевозки. Так что Содружество миров имело достаточно стабильное и постоянное сообщение, по крайней мере, между самыми основными и развитыми мирами. За полным исключением, как оказалось, одного Саарда, расстояние до которого из-за огромной космической аномалии было в несколько раз больше, чем между самыми удалёнными планетами Содружества Миров. В сети он нашёл только очень невнятные и расплывчатые описания, что якобы на Саарде произошла какая-то ужасная и непоправимая катастрофа, чуть ли не планета раскололась и прочие ужасы, а ещё и упоминалось, что космическая аномалия вдобавок к этому резко расширилась, так что все посылаемые ранее туда корабли пропадали без вести, И вообще всё это засекречено, чтобы не травмировать людей. Такова была официальная версия. Все остальные были тщательно затёрты. Но так или иначе, про Саарт все старались не вспоминать и не упоминать. Скорее всего, кто-то из власть имущих когда-то давно принял мудрое решение, что это убыточный проект, а сейчас уже, возможно, никто и не верил, что там кто-то выжил. В общем, регулярное сообщение между планетами Содружества Миров существовало и заодно создавало одну из существенных статей дохода, а главное — влияние мира Гелиус, владевшего почти монопольно этими технологиями и контролировавшего 70% назначения. Вот и это достаточно современный и новый лайнер был создан одной из космических орбитальной верфей Гелиуса и принадлежал известной крупной транспортной корпорации, базирующееся там же за всеми этими занятиями и перерывом на ужин время пролетело незаметно перед сном он бегло изучил уже собранное никко сведения по пассажирам и со спокойной душой отправился спать поскольку он не знал пока особо и не имел опыта вращения в местном высшем обществе он решил вести себя как привык ну или как получится тем более что он не испытывал ни малейшего пиитета перед какой-либо аристократией. Хоть высший хоть какой-либо другой. И кроме того, он с детства привык относиться абсолютно ровно ко всем. Да и сам, что немаловажно, происходил из старинного рода. За всеми этими неторопливыми и разрозненными размышлениями он незаметно уснул. Утром Алекс уже отправился на завтрак в кают-компанию, и пока решил снова надеть свою новую одежду и заодно проверить реакцию окружающих, особенно тех, кто пока не в курсе последних модных течений, ведь первые непроизвольные эмоции – они самые правдивые и точные. Так что он, предвкушающе улыбнувшись своему отражению, отправился на выход. Случайный отпуск, так получилось, закончился. Постепенное вливание в общество и плавное проникновение не случились, так что придется ориентироваться по ходу действия. И он угадал, хотя это было и несложно. Едва он вошел в помещение кают-компании, сопровождаемый очередным ничему неудивляющимся стюардом, как со всех сторон в него полетели лучи добра и некоторое возмущение. Он чуть ли не умилился от этого, словно там, на Саарде, он пришел на свой первый прием. Вот миры вроде бы разные, а люди все те же, так что его выход в свет задался. Передав лицу самое невозмутимое выражение, он проследовал за стюардом к своему столу рассчитанному на шесть человек, и где пока было занято только четыре места. Алекс познакомился с временными попутчиками и занял свое место за столом. Его соседями оказались семейная пара в возрасте, возвращающаяся на гелиос после отпуска, какой-то солидный военный чиновник и преуспевающий менеджер столичной корпорации. Ника своевременно выводила на экран краткую информацию о попутчиках, а при желании – Можно было даже просмотреть и более развернутое сведения «Прошу прощения, Лэрд Алекс». Проговорила единственная за столом дама, с явным неодобрением глядя на его внешний вид. «Но разве на Новом Орионе уже не принято соблюдать некоторый дресс-код при посещении присутственных мест?» «А что не так?» сделанным удивлениями, даже с некоторым расстройством в голосе, ответил ей Алекс». «У нас там, конечно, глухая провинция, но сеть работает». И владелец отеля Лэрд морис уверял меня, что учел самые последние столичные тенденции и веяния. Алекс произнес это с настолько искренним и самым непосредственным видом, что сразу почувствовал поверхностных эмоциях дамы некоторое смятение и непонимание. Но от продолжения этой неудобной для нее темы даму спасло появление еще одного человека. Последнее место за столом занял молодой и обычный на вид парень, примерно одного с ним возраста или чуть постарше. Но Алекс сразу обратил внимание, что за столом все как-то внутренне подобрались при появлении парня. «О, вот и последний наш попутчик появился!» Проговорил он весело, заняв свое место за столом, и, не дожидаясь, что его представят, сразу сделал это сам. «Позволь представиться!» «Кристофер Гилфорд-младший! Наконец-то выбрался с нового Ориона, где находился в вынужденной ссылке. А сейчас следую на Гелиус. александр берген тоже гражданин Гелиуса, но находился на новом Орионе добровольно». Тоже с улыбкой ответил ему Алекс. А еще он понял, почему так подобрались остальные. Парень входил в один из так называемых «золотых родов». Звание это было неофициальным, но от этого они не становились менее серьезными и влиятельными. Ходили слухи, что именно эти самые золотые рода и определяли политику и экономику Содружества Миров. Так ли это, кроме них самих, никто достоверно не знал. Но в любом случае эти рода были очень богаты, влиятельны и относились к правящей элите. А еще эти самые рода имели, как правило, в своем составе гранд-мастеров, и не в одном поколении, и, естественно, Они входили на ведущих ролях в «Самая значимая дама», владели корпорациями и конгломератами. Согласно справке, сам Кристофер не являлся наследником, но незримая тень золотого рода над да не делась. Ещё в справке были упоминания о многочисленных скандалах и прочих неприглядных происшествиях, связанных с его участием, так что не мудрено, что его отправили в ссылку на Новый Орион. александр берген произнёс парень, явно вспоминая или делая вид. «А я ведь слышал о тебе. Ты тот самый дорогостоящий подпольный целитель на Новом Орионе?» «Ну, можно и так сказать», — ответил ему Алекс и продолжил с улыбкой. «Некоторым людям почему-то это важно, и хочется думать, что они получают услуги тайно и неофициально. И кто я такой, чтобы в этом им отказывать? Но вообще-то я официально лицензированный целитель». Алекс не стал упоминать, что получил лицензию буквально недавно. Но, с другой стороны, как оказалось, он мог получить ее чуть ли не сразу по прибытию. Но кто же знал? «А как связаны твои непомерные расценки на якобы подпольные целительские услуги и бесплатное лечение местных жителей в трущобах?» Проявил парень изрядную осведомленность, не совсем сочетающуюся с его образом баламута и гуляки. «Очевидно». Его служба безопасности постоянно мониторила и отслеживала события в городе. А у него явно находилось время и желание, чтобы изучать их аналитические справки. Они были самыми молодыми за столом и своим внешним видом не внушали, скорее даже наоборот. Но остальные попутчики предпочитали помалкивать и явно не стремились встревать в их беседу. «Никак не связаны». С тщательно скрываемым удивлением заговорил Алекс, уже понимая, что это не просто хорошая память, а парень явно готовился и изучал сведения по нему. Это самостоятельные и независимые процессы. Первое – это просто бизнес. А второе – это развитие. Чем отличается хороший целитель от обычного? Он постоянно развивается и совершенствуется. Работа в дорогих и престижных клиниках достаточно однообразная. Обеспеченные и одаренные в большинстве своем достаточно здоровые люди. А их проблемы и болячки в целом схожи. Потому работа в трущобах и с простыми людьми я обеспечиваю себе обширную и разнообразную практику и развитие. А почему бесплатно? Да просто у них нет денег. Так что никакой идейности и особой благотворительности здесь нет. Обычный прагматизм и здравый смысл. Ну, а как следствие, простым людям тоже хорошо. Поэтому ты проживаешь в трущобах? Продолжил беседу Кристофер. Алекс уже начал догадываться, что очень даже похоже, его проверяет, не засланный ли он, что, в общем-то, закономерно. Слишком уж неожиданно и удачно он появился в самый последний момент. И, скорее всего, парень тоже обладает какими-то способностями по считыванию эмоций или вообще может определять, говорит человек правду или нет. Не просто так ходит столько байк и легенд о золотых родах и их возможностях. А ещё Алекс понял, что если этот парень и творил всякую дичь, как пишут о нём, то явно творил не просто так, а понимая и просчитывая последствия. И от таких ребят и подобных родов лучше бы держаться подальше, тем более ему ничего от них не надо. Но при наличии денег можно и там вполне неплохо устроиться. Тем более, вопреки расхожему мнению, там тихо и спокойно, «Да и порядок железный поддерживается». Ответил ему достаточно честно и прямо Алекс, принимая предложенное правило игры. «Но поселился я там не поэтому, а из-за своего увлечения. Я, видишь ли, увлекаюсь на досуге охоты на искаженных тварей». «И что?» одолел уже всю аномальную зону. С некоторой усмешкой спросил Кристофер, который тоже не раз выбирался туда со своими людьми. И они даже добрались до шестого уровня, и только потом отступили». Хотя и без всяких потерь. К сожалению, не успел. Пришлось срочно уехать. Вполне даже искренне расстраиваясь, ответил Алекс. «Я пока что задержался и немного завис на восьмом уровне». Алекс неторопливо поглощал свой завтрак под крайне удивленными взглядами Кристофера и военного чиновника, видимо, тоже разбирающегося в аномальных зонах. А еще Алекс понял — что даже служба безопасности золотого рода порой несовершенна. Не все доступные сведения о нем они откопали. Или, возможно, посчитали, что его увлечение не таки важны и не стали глубоко копать. Но так или иначе, Кристофер быстро оправился от удивления и продолжил выяснять интересующие его сведения. А Алекс, в принципе, не возражал. Надо же было на ком-то обкатывать и проверять свою легенду почему бы и не представителю золотого рода, умеющим определять правдивость ответов. «Крайне нехарактерное увлечение для жителя гелиоса продолжил разговор Кристофер. «Для жителя гелиоса несомненно», продолжил Алекс плести паутину правды. «Но уже в самом раннем детстве мне пришлось перебраться в одну удаленную и крайне нестабильную, а главное, неспокойную планету. И в результате определенных и известных событий я оказался вообще в откровенной дыре, где моим воспитанием занимались дальние родственники, которых я называл бабушкой и дядькой. а Вот там я и обзавелся этим увлечением. Вернее, это для меня было увлечением. Для остальных это было просто жизнь и способ заработка. Афина. Произнес после некоторого раздумья Кристофер, а Алекс лишь многозначительно промолчал, не говоря ни «да», ни «нет». Афина – одна из планет Содружества Миров, которой тоже весьма не повезло хотя и, конечно, меньше, чем Саарду. Там изначально еще при заселении что-то не учли, и там образовались несколько независимых территорий и агломерации, которые по каким-то причинам весьма не ладили друг с другом. Во времена освоения и позже древних это все сдерживалось и купировалось. А вот позднее противоречия привели к непримиримому и достаточно долгому противостоянию. Противостояния позже подавили, но неприязни и тотальное недоверие между территориями остались. Никто не помнил уже причин этой непримиримости, противостояние и вражды, но периодически вспыхивало и происходили короткие, но достаточно кровопролитные конфликты, которые приходилось уложить республиканцам, и не всегда только уговорами и переговорами. В этот раз он решил воспользоваться полученным на курсах знаниями и навыками, Я сформулировала задание Ники по подготовке легенды, и она через непродолжительное время подготовила свою версию. Вначале он, изучая предложенную версию, решил, что всё слишком надумано и шито белыми нитками, и по сути своей очень похоже на то, что ему в своё время придумали наставники. Переезд на плохо освоенную приграничную территорию, внезапное нападение коварных соседей и уничтожение пары поселений. Но там был менее развитый и технологичный мир и слабый учет, а здесь слишком все получалось нарочито и шаблонно для достаточно достоверного обоснования и как раз больше походило на придуманную историю. Но чуть позже, перечитав все несколько раз, уложив все в голове и обдумав, он применил свое мнение. Во-первых, жизнь порой выкидывает и не такие штуки, а во-вторых, он вовсе не собирается никуда проникать и внедряться или тем более устраиваться на какую-то секретную службу. Ему и не надо ничего доказывать и обосновывать. Этим, если что, должны будут заниматься другие. И вот у них с этим сразу возникнут существенные проблемы, поскольку ничего толком проверить не получится, а проверяемые общие факты Ника как раз учила. Приезжали какие-то анбергены на афина примерно в тот период. Да, пребывали, переезжали и убывали неоднократно, и ни одна семья или род, фамилия действительно была достаточно распространенная. Конфликт и уничтожение нескольких поселений были, были, потом было ответное нападение на соседнюю территорию. Затем высаживался десант республиканцев, которые тоже наводил порядок боевыми методами. Так что достоверно установить, кто там погиб и пропал, а кто совсем уехал или перебрался в другое место, толком не представлялось возможным. Тем более события постарались засекретить, а базы и архивы почистить, что и раскопало Ника, а он вписал свою легенду. Причём постарался сделать так, что произносил только правдивую информацию, а остальное уже додумывал сам собеседник. Собрать же и проверить сейчас какую-то реальную информацию на этих разрозненных территориях тоже вряд ли получится. Никто не хранил подобное сведения столько лет. Тем более, что республиканцев там очень не любят уже все стороны. Ника снова доказала свою немалую пользу. Сам бы он эти сведения никогда и не нашел, и не раскопал. Разве что совсем уж случайно. Они продолжили дальше свой разговор, и даже не особо обратили внимание на то, что соседи по столику их покинули, хотя важных и критичных для Алекса вопросов уже особо не касались. Но он почувствовал, что, по крайней мере, пока его ответы не вызывали особых сомнений и настороженности собеседника. То есть легенда на первом этапе прошла испытание, и он надеялся, что и на следующих этапах пройдет. Космический лайнер queen Элизабет. Кристофер Гилфорд-младший. Кристофер с самого детства мог считывать поверхностные эмоции людей. Такой вот ему достался один из даров. А позже, в результате упорных тренировок, научился пусть и общими в целом интуитивно определять, говорит человек правду или нет. И если кто-то думает, что это замечательная и полезная способность, то он сильно ошибался. Серьезные и влиятельные, одаренные в кругу и среди которых ему приходилось расти и вращаться, умели закрываться от подобного, да и любого другого считывания, или использовали серьезные скрывающие артефакты. А вот не о соответствии того, что говорили и изображали остальные, к тому, что они на самом деле чувствовали, серьезно било по мозгам и психике и не добавляло доверия и хорошего отношения к людям. Так что ещё больше времени он потратил на то, чтобы научиться закрываться от своего умения и дара, хотя до конца закрыться не получалось, и периодически ему требовалась разрядка, и случались выплески по отношению к особо лисомерным и злобным личностям. И вот сейчас этот парень, случайный попутчик, его удивил и заинтересовал. Испуг... Робость, неприязнь, раздражение, зависть и прочие не самые положительные эмоции – вот что обычно испытывали люди при представлении и знакомстве с ним, представителям золотого рода. А этот парень, один из очень немногих, отнесся к нему совершенно спокойно, ровно и доброжелательно. Хотя, несомненно, понял, с кем познакомился. Видимо, тоже наводил справки о пассажирах лайнера – Даже явно неоднозначная и скандальная репутация Кристофера никак не повлияла на отношения парня. И еще постепенно из разговора становилось ясно, что тот неоднократно общался с представителями высшей аристократии и не испытывал по этому поводу никакой сложности, робости и пиетета, что, несомненно, прививается с самого детства и имеет под собой основания, поскольку на нигилиста и революционера он явно не похож. Так что службе безопасности рода предстоит дальнейшая работа. По выяснению подноготной парни, на заслон шпиона он не похож, но мало ли. Ему хотелось, не закрываясь постоянно при этом, продолжить нормальное периодическое общение с человеком, который не держит фигу в кармане и камень за пазухой для тебя. Нет, парень явно не так прост, как пытается показывать. И явно что-то скрывает и тем нет. Но это точно не относится к нему и его золотому роду что уже немаловажно. Этакой одушный глоток свежего воздуха среди окружающего его гадюшника, называемого почему-то Высшим Светом. А еще ему показалось, что парень легко мог закрыться от его дара, но по какой-то своей причине не стал этого делать. Глава вторая. Космический лайнер Куин Элизабет. Бар Принц Генрих. Алекс наконец-то определился с общей линией своего поведения. И далось ему это достаточно легко и просто. Потому что на этот раз ему не надо было подстраиваться, встраиваться, маскироваться, проявлять сдержанность. И что-то особо скрывать. Ему надо быть всего лишь самим собой. А в этот раз все должно было пройти проще. По крайней мере, он на это рассчитывал. Поскольку сейчас ему не требовалось особо разбираться и вникать в ситуацию и расклады, куда-то поступать на учебу или пытаться проникнуть в местное высшее общество, он прекрасно мог обойтись и без всего этого в Содружестве миров. У него на этот раз были несколько другие планы. Сейчас ему просто нужно изображать самого себя, молодого парня и целителя родом с главного мира, который провел всю свою жизнь на окраинной заштатной планете и потому они особо порой разбираются в местных реалиях и хитросплетениях. Так что, определившись общей линии поведения, он отправился на прогулку по лайнеру. Сидя постоянно в каюте, он точно не собирался. Аликс толкнул тяжёлую на вид дверь, стилизованную под старину, и вошёл в помещение бара «Принц Генрих». Он замер на входе, осматриваясь по сторонам и приноравливаясь к приглушённому освещению. И только собрался было направиться к стойке, как рядом с ним остановился молодой парень в идеально сидящем классическом костюме. Томас Солбери, представитель серебряного рода, подсказала ему Ника. «Вы не ошиблись дверью, молодой человек?» — холодно спросил парень, внешне изображая предельную вежливость. Алексу сразу же захотелось зарядить тому в рожу поскольку за этой вежливостью и внешней корректностью скрывались совсем другие чувства. Но он сдержал себя и лишь так же вежливо, и даже с некоторым недоумением достаточно громко ответил тому. «Прошу прощения! Не знал, что здесь есть какие-то ограничения для представителей имперских родов!» Проговорил Алекс, глядя равнодушно и холодно на парня, а в баре сразу установилась тишина. «Имперские рода, как и следует из названия, Это те рода, что появились и зародились еще при императоре и древних, когда Содружество миров еще было империей. Звание это было неофициальным и абсолютно ничего не давало, а лишь говорило о древности рода. Но не каждый золотой род, да и любой другой, мог похвастаться тем, что ведет свою историю со времен империи. Ты можешь быть знатным, влиятельным, богатым и максимально приближенным к власть имущим, решать судьбы миллионов людей, управлять государствами или огромными корпорациями. Но историю ты изменить не можешь. Как ей повернуть время вспять? Это было единственное звание, которое нельзя было купить или получить, как бы ты ни был влиятелен и богат. Это не было бы никакой проблемой, но существенная часть золотых родов происходила как раз из старинных имперских родов. И они это всячески подчеркивали и, естественно, использовали этот козырь в своем извечном противостоянии поскольку, пусть и только теоретически, но любой имперский род мог стать золотым, а вот наоборот никак, что само собой не добавляло к ним доброго отношения. Но тишина в баре наступила не только из-за прозвучавшего заявления новичка, а в первую очередь из-за появившейся на мгновение за спиной Алекса скалищей проекция Раттеля. И сейчас все переваривали и пытались понять, что это сейчас было. «Алекс!» «Проходи сюда, к нам!» Раздался из левого угла знакомый голос. И он, повернув голову, увидел своего нового знакомца, Кристофера, сидящего в компании других парней. «Знакомьтесь, господа, Алекс Анберген, мой добрый знакомый с нового Ориона». Проговорил с улыбкой Кристофер, при этом никак не акцентируя, что познакомились они совсем недавно и уже здесь, на корабле. Алекс познакомился с присутствующими за столом, и тоже занял своё место на уютном диванчике, пристроив рядом свой баул заказал апельсиновый сок официанта, тогда как другие предпочитали какие-то алкогольные коктейли. Соседями по столу, кроме Кристофера, оказались ещё двое представителей золотых родов и трое представителей серебряных, все с Гелиуса. Правда, ни одного наследника не было. «Предпочитаешь здоровый и правильный образ жизни?» Спросил с лёгкой усмешкой один из серебряных парней кивнув на его стакан с соком. «Не люблю крепкий алкоголь. Я же целитель. Мой организм принимает его за отраву и сразу же начинает с ним бороться. Так что предпочитая не переводить зря продукт. А дури у меня и без этого хватает». Спокойно и даже рассудительно ответил ему Алекс. «Я так понял, ты тоже с Гелиуса?» Задал вопрос другой серебряный. «Видимо, это старые знакомцы, и какие-то роли в них уже распределены». «Да, с Гелиусом. Но я там только родился. Практически с самого раннего детства я жил на одной окраинной весёлой планете». «На Афине», — с многозначительной усмешкой проговорил Кристофер. «Не доверяешь корабельной системе хранения и безопасности?» Задал вопрос уже третий серебряный, указывая на явно не пустой баул Алекса. «Да нет, не в этом дело», — произнёс Алекс, поморщившись. «Просто там, откуда я прибыл, было принято всегда ходить с оружием. Так что я до сих пор не могу отвыкнуть от этого. Чувствую себя неуютно, словно голый». «И что там у тебя с собой, позволь полюбопытствовать?» Спросил с явным интересом снова Первый Серебряный. «Если это не секрет, конечно же». «Да нет, не секрет», — Ответил Алекс и поставил на колени баул под заинтересованными и веселыми взглядами молодежи. «Это мой так называемый малый набор. «Мангуст-7» с боеприпасами второго типа для повреждения подвижных сочленений брони до четвертого класса». Проговорил Алекс обстоятельностью в голосе, выкладывая оружие на стол. «Это метла, поражающая способность невысокая. М -м, а вот останавливающая» а Может остановить даже слона. Дальше газовые гранаты. Говорят, тоже может уложить слона, но это не точно. Требуется дополнительная проверка. Заря-5. Как вы понимаете из названия, это светошумовая. Далее обычная дымовушка. Ну и нож, куда же без него. Нарезать или отрезать что-нибудь. Или на ходу конец пробить щит уровня магистра. Алекс активировал кромку и легко рассек массивную мраморную пепельницу, стоявшую на столе, под ошарашенными и удивленными взглядами собеседников. А потом бережно начал все укладывать обратно в Баул. Все его оружие и боеприпасы, кроме ножа, были опломбированы корабельной службой безопасности, но при этом не выглядели менее внушительно. И Алексу даже понравились хитрые пломбы, которые, если их сорвать, то сразу поступал сигнал службы безопасности лайнера, и срабатывал маяк. Он даже взял это на заметку на будущее, в том числе и для того, чтобы суметь обойти при необходимости эту систему. Алекс прикинул так и этак, и решил, что дабы окружающие поменьше обращали внимание на некоторые его нестыковки и странности, и додумывали что-то, лучше самому изобразить эти странности и огромных тараканов в голове. А еще он наконец понял смысл фразы «обезьяна с гранатой». Именно так на него сейчас смотрели большинство из собравшихся за столом. «А ты знаешь, неплохой такой малый набор!» Заговорил уже один из золотых. «Есть основания так серьезно готовиться?» но «Целителя всякий норовит обидеть». С несколько отрешенным и мечтательным выражением лица проговорил Алекс, стараясь тоже не переигрывать. «Теперь понятно, почему ты выбрал новый Орион, а не Гелиус!» С усмешкой проговорил Кристофер. «Да...» «На Гелиос мне пока еще рано», — с понимающей улыбкой ответил ему Алекс. «Там народ в основном непуганый Кристофер чувствовал, что его новый знакомец гонит откровенную пургу, и явно что-то задумал, но при этом, что удивительно, в целом говорит правду. И как это у него все сочетается и получается, он пока не понимал, но догадывался, что может получиться даже весело. «Ты собираешься делать ставки на сегодняшние дуэли? И вообще пойдёшь смотреть?» Задал ему вопрос Кристофер, меняя тему. «А что за дуэли что за ставки?» Ответил ему вопросом на вопрос Алекс. И следом узнал, что на корабельном полигоне сегодня пройдёт несколько дуэлей на классических мечах, одна даже между представителями серебряных родов, и несколько поединков между представителями бронзовых родов, что-то не поделивших между собой или, скорее всего, решивших от скуки и излишних амбиций, что не поделили. А тотализатор вполне официально устраивала солидная букмекерская контора. «На поединке смотреть обязательно пойду. А насчет ставок пока что не решил. Я совсем не знаю этих бойцов», — ответил рассудительно Алекс, впрочем, решивший все же посмотреть в сети какую-нибудь информацию и определиться позже. После обеда... Алекс засел у себя в каюте и погрузился в изучение доступной информации. Всё-таки сети, социальные сети в частности, были замечательной штукой, куда люди зачем-то выкладывали множество важной информации о себе. Но сейчас это как раз было только на пользу ему. Алекс просмотрел всю доступную информацию по участникам предстоящих дуэлей. И даже нашёл и внимательно просмотрел несколько роликов с участием фигурантов, А с учётом немалого собственного опыта, достаточно легко смог определить возможных победителей. Так что не стал отказываться от ставок, и заодно решил немного заработать на этом деле. А ещё он осознал одну важную вещь для себя. Владение холодным оружием здесь было, в общем-то, достаточно распространённым явлением для аристократии. Но, в отличие от того же Саарда, носило, по сути, вспомогательный и необязательный характер являясь всего лишь элементом воспитания молодёжи и практически таким распространённым видом спорта, а не насущной необходимостью, поскольку упор больше отделался на энергетическое оружие и боевые техники одарённых. То есть бойцы здесь были вполне себе неплохие, но это в основной массе были по сути свои спортсмены, причём развивающие вдобавок только классическое направление и стиль. И в этой связи у Алекса забрежели кое-какие планы и задумки, как неплохо провести время, а главное, постараться хорошо заработать на этом. Так что, выставив фильтры в критериях отбора, он внимательно изучил доступную информацию на отобранных кандидатах, а после отправился делать ставки и смотреть дуэли. Просмотр вживую поединков только подтвердил его предварительные выводы. И да, он правильно угадал три исхода поединков из четырёх. И, естественно, заработал на ставках. Вернее, он угадал все четыре раза. Ну а четвертую ставку намеренно сделал на проигравшего. Но главное, он убедился, что его теория вполне работает. И потому решил заняться в оставшиеся дни полета тем, что у него хорошо получалось в юности, а именно выбешиванием людей. Но, естественно, не всех подряд, а вполне себе конкретных фигурантов. Следующие пару дней полета Алекс посмотрел еще несколько дуэлей и даже заработал на этом денег, но особо не высовывался и делал небольшие ставки. Небольшие ставки — это по меркам местной аристократии, естественно. Не более ста тысяч за раз. Остальное время он проводил, посещая все присутственные и развлекательные места на лайнере. Но его задумка пока что не удавалась. Возможно, народ на рейсе подобрался ушлый и матерый. А может быть, он пережал с нагнетением странностей. И его знакомство с Кристофером делало более других осторожными. Или все это вместе. Но так или иначе фигуранты вполне успешно поддавались выбешиванию, но на провокацию не велись, и предпочитали ретироваться, что его никак не устраивало. А время между тем утекало. Сам же он затевать изначально конфликты и быть его инициатором не хотел, так что еще раз изучил информацию по пассажирам. Но, как и ожидалось, других фигурантов не нашлось. Все-таки Ника хорошо делала свое дело. В раздумьях и некотором расстройстве по этому поводу Он в очередной раз направился в бар «Принц Генрих», где чаще всего обретался Кристофер с приятелями, и там, словно кто-то наконец услышал его мысли и чаяния, его поджидал неожиданный и долгожданный сюрприз. Вернее, поджидал его молодой парень, представитель серебряного рода, который без всяких обвиняков и окружений сразу подошёл к нему и прямо, хотя и предельно вежливо и корректно заявил, что сомневается в имперском происхождении Алекса, На что, естественно, получил не менее вежливый ответ, что Алекса не волнует подобные сомнения и еще получил корректную рекомендацию, куда он может отправиться со своими сомнениями. И, естественно, сразу же получил свой ожидаемый вызов на дуэль. Изначально этого парня Алекс рассматривал как одно из возможных фигурантов его провокации. Но позже он отказался от этой идеи. Анализ показывал, что слишком уж парень был правильным и достаточно прямым. Алекс вовсе не считал, что он, а главное, Ника ошиблись в оценке кандидата. А это значит, что кто-то убедительно попросил парня, чтобы тот вызвал его на дуэль. И неважно, что там задумали и подразумевали другие. В принципе, это целиком и полностью отвечало и его планам, и соответствовало изначальной задумке. «У меня для тебя не самое хорошее известие», — сообщил Кристофер Алексу. «Я навел кое-какие справки» и выяснил, что парень хороший дуэлянт, но обычно не участвует в подобных забавах. А это значит, что кто-то его очень попросил. Нашлись у тебя тут доброжелатели. Ставки уже пять к дому и не в твою пользу, как ты догадываешься». Алекс очень тщательно отслеживал эмоции и реакцию Кристофера и почувствовал, что тот точно ни при чём. А для него это было достаточно важно. Так что, поставив полог тишины, Он внимательно и задумчиво посмотрел на Кристофера и произнес в ответ. «Говоришь, очень хороший дуэлянт и пять к одному? Тогда можно будет поставить на себя полмиллиона». «Боюсь, ты не совсем понимаешь ситуацию. Он был бессменным чемпионом своей академии. Все годы, пока учился. О, уже шесть к одному!» Проговорил в ответ Кристофер, глядя в смартфон уже без обычного своего веселья. «Уговорил. Тогда поставлю на себя миллион. Ты можешь сделать ставку за меня?» Произнес Алекс спокойным и ровным голосом. Теперь уже Кристофер внимательно и задумчиво посмотрел на Алекса. Он был точно не глупым парнем, да и чувствовал, что тот серьезен и совершенно спокоен. «Да без проблем, Алекс», — проговорил он уже с вечно своей улыбкой. «Ты ведь не будешь против, если я тоже на тебя поставлю?» «Кто я такой, чтобы мешать тебе тратить свои собственные деньги?» Так же с улыбкой проговорил Алекс. «Давай я сделаю перевод». «Не стоит. мне надо давать даже формального повода. Мы просто заключим с тобой устная пари между собой. Если ты победишь на дуэли, то я выплачу тебе 6 миллионов ЭКЮ. А если проиграешь...» Кристофер развел руками с улыбкой. «Да, так будет несомненно лучше. Принимаю пари». «Знаешь, Алекс, поначалу я хотел тебе сказать, что мои родственники посоветовали бы тебе быть осторожней и осмотрительной в общении со мной. Но сейчас я уже так не думаю». Серьезным видом проговорил Кристофер. «Почему?» Предельно лаконично поинтересовался Алекс. «Сейчас мне кажется, что они уже мне посоветовали бы держаться от тебя подальше. Вдруг ты меня плохому научишь?» Снова ухмыляясь, ответил Кристофер. «Надеюсь, ты сделаешь ставку в самый последний момент», — произнёс Алекс и почувствовал ответ только на взгляд опытного Пархиндея. Космический лайнер Куин Элизабет. Кристофер Гилфорд-младший. Кристофер сидел в первом ряду и наблюдал за разворачивающимся действом. И сейчас он вовсе не был уверен в их с Алексом затее. Не это он ожидал увидеть, соглашаясь на их небольшую авантюру. Нет, денег ему было не жалко. По крайней мере, потеря подобной суммы точно не нанесёт урона на его бюджету. Не понимал он другого изначальной уверенности и спокойствия Алекса. Тот показался ему более серьезным человеком, четко понимающим, что он делает. Не переоценивать себя и отвечать за свои слова. А пока что это была самая странная и непонятная дуэль, которую он видел до этого. Атлетически сложенный, явно профессионально уверенный в себе соперник. Ровно и как-то неминуемо и неизбежно атаковал. И делал это технично, стремительно и даже красиво и где-то изящно. С другой стороны находился худощавый и подвижный Алекс, взмокший с красным и напряженным лицом. Двигался он рывками как-то непонятно и неровно. Постоянно срывался в атаку и сразу отскакивал назад. Техника у него была странная. Он как бы каждый раз обрывал незаконченные связки, менял уровни отскакивал назад и уходил в оборону. И выглядело это всё очень неэстетично и гармонично. А ещё он почувствовал эмоциях Алекса перед самым поединком, что что-то явно было, да и пошло не так. Чуть позже Кристофер обратил внимание, что, приводя в подавляющем преимуществе опыте, превосходстве в технике, росте и длине рук соперника, Алекс ещё не получил ни одного укола или пореза, да и вообще ни одного повреждения. А вот это было удивительно. И теперь уже Кристофер заметил, что и арбитры смотрят как-то хмуро и с неким недоумением, явно понимая, что происходит что-то не то. А чуть позднее он уже стал замечать, что и соперник Алекса начал действовать чуть более осторожно и аккуратно. То есть у Алекса действительно был какой-то план, и он явно осуществлялся. В третьем раунде Алекс получил пару незначительных ранений. Его белая сорочка окрасилась кровью. Но а сейчас уже Кристофера не отпускало ощущение, что тот допустил это намеренно, и что именно он ведет эту партию, пусть и выглядит это внешне иначе. Арбитры продолжали хмуриться, внимательно следя за поединком, но не вмешивались и не останавливали. Видимо, все было в пределах правил, ну или как минимум на грани. Соперник завершил очередную красивую, но безуспешную атаку и отступил. Следом уже алекс сорвался стремительно и рвано, и затем сразу же отступил и замер. А на сорочке соперника начало быстро проступать красное пятно. Арбитры приостановили поединок, о чём-то кратко переговорили с соперником, и главный арбитр объявил о завершении поединка и победе алекса А после этого соперник протянул ему руку, и алекс пожал её под одобрительными взглядами арбитров. И у Кристофера сейчас уже появилось и сложилось стойкое ощущение, что Алекс мог завершить этот поединок практически в самом начале, но не стал этого делать по каким-то своим причинам и отыграл до конца, и что арбитры и, главное, его соперник поняли это. Это был крайне тяжелый и выматывающий поединок для него. Алекс так не уставал и не выбивался из сил, что даже руки дрожали и тряслись, даже когда проводил спарринги со своим последним инструктором, который был куда выше его по уровню. У его сегодняшнего соперника был безусловный талант, упорство и немалый опыт. Если бы он жил и тренировался на Саарде, то он и там наверняка бы был чемпионом. И тогда Алекс бы точно не вывез. Но проблема его соперника была то, что здесь это был всего лишь вид спорта, а не насущная и обязательная необходимость и данность, как у них на Саарде. А проблема Алекса стала то, что он отступил от одного из главных правил, привитых ему наставником – А именно, он изначально не занялся тщательной подготовкой и проработкой своей авантюры, являвшимися залогом успеха любой затеи. И чуть было не погорел на этом, едва не слил поединок, имея значительное преимущество. Хорошо еще, что незадолго до начала дойли он догадался посмотреть и изучить местные правила. И был крайне неприятно удивлен, поскольку они достаточно существенно отличались от известных ему. По сути... Классический стиль боя был переделан местными из полноценного боевого искусства в некое подобие танца, пусть и опасного и сложного. И у Олекса возникли весьма большие проблемы. Он практически не мог пользоваться частью своего арсенала приемов и техник, а наработанные годами рефлексы и связки так просто на ходу не преодолеешь, и не упростишь. И перед Алексом возникла непростая дилемма. Он мог завершить поединок быстро, причем в пределах правил, просто используя эффект неожиданности и свои специфические навыки. Или попробовать всё же провести весь бой, подстраиваясь под соперника и под местные правила, что было совсем непросто. Дуэль уже не отменить. Но и так светиться с быстрой, главное, крайне неожиданной победой над местным чемпионом и порождать ненужные вопросы он не хотел. Они бы непременно возникли. И он выбрал второй вариант, и практически сразу пожалел об этом. Его соперник был очень быстр, умел, ловок и талантлив. Так что Алексу пришлось работать на пределе сил, постоянно уходя от атаки, стараясь не нарушать правила. Если бы не несколько потоков сознания, он бы точно не справился. И пришлось бы спешно завершать поединок. К примеру, выбить меч хитрыми, вряд ли известным здесь сложным финтом и нанести укол. Ну а даже так. Наверняка со стороны его бой смотрелся достаточно дико и странно. Впрочем... Это как раз можно списать на его специфическую подготовку и пребывание на Афине. Но Алекс всё-таки сумел до конца вытянуть эту дуэль. Практически через «не могу», хотя и арбитр, и его соперник, да и наверняка кто-то ещё из зрителей поняли, что он мог гораздо больше, но скрывал это. Не зря соперник поблагодарил его в конце. А главное, он всё же сумел не раскрыться полностью. А предположение, как говорится, к делу не пришьёшь. Но больше так расслабляться и действовать спонтанно и необдуманно, не подготовившись, надеясь на авось, пожалуй, больше не стоит. Надо всё прорабатывать и готовиться досконально, а не вестись на вроде бы лёгкие и быстрые деньги. Иначе в следующий раз может и не повести Практически сразу после дуэли Алексу на почту пришёл договор, и поступили деньги на счёт от какой-то неизвестной торговой компании за консалтинговые услуги. Ника всё проверила. И после этого он подписал своей цифровой подписью все бумаги. Так что всё по закону, не подкопаешься. Кристофер, видимо, любил порядок в финансах. Не стал откладывать и практически сразу исполнил свои обязательства. Ты полон скрытых талантов, Алекс. Только и произнёс он после дуэли. Есть такой старый фильм, где у бойца спросили: "Где он научился так хорошо прятаться и маскироваться?" На что он ответил: «Наш инструктор-сержант был такая сволочь!» — ответил ему Алекс, вспоминая наставника из своей тренировки, когда в любой момент и с любой стороны мог прилететь камень. А Кристофер снова почувствовал, что в целом тот в данный момент дает правдивую информацию. Глава третья Следующие дни на борту лайнера прошли без каких-либо происшествий и значимых событий. Видимо, все, кому надо, сделали свои выводы и временно успокоились. И вот сейчас лайнер швартовался к одной из орбитальных станций Гелиуса, и Алекс и Кристофер, как и множество других пассажиров, собирались покинуть его. Кристофер, чтобы спуститься на планету, а Алекс, чтобы приобрести билет на другое направление. От предложения Кристофера посетить Гелиус он решил отказаться. Тем более основное местоположение дома Кедра – было расположено на другой планете. Он пока собрал только общую информацию по дому Кедра, и там, естественно, не было данных, где реально находятся и пребывают глава дома и его заместитель. Но с чего-то надо было начинать. Почему бы и не начать с их родной планеты? И уже там собрать первичную информацию, да и в целом понять, что делать. И вообще понять, что можно сделать и можно ли что-то сделать на данном этапе, или пока стоит отступить. Алик собирался жить долго и никуда не торопился. Особенно, пока были свежи воспоминания после недавней быстротечной аферы, когда пришлось практически превозмогать на пустом месте. Он стоял со своим навороченным чемоданом и баулом за спиной. Рядом стоял Кристофер налегке, а неподалеку находились четверо его неприметных, которых не было рядом с ним на лайнере. Стояли они самыми первыми перед створками шлюза, и ждали его открытия. Нет, они пришли сюда вовсе не раньше всех остальных, но Кристофер с самым невозмутимым видом подошел к самым створкам, и Алекс проследовал за ним. И, естественно, никто из пассажиров не сказал им ни слова, хотя эмоции доносились разные, но добрых среди них почему-то не ощущалось. Наконец, герметичные створки разошлись, за ними следующие и еще одни, и все направились на выход в терминал прибытия. Они, следуя впереди процессии, миновали пустой сейчас vip зал и вышли через двустворчатые двери в общий терминал. А народу в этом терминале было очень много. Всё-таки это центральный мир Содружества миров. А Алекс по привычке приметил впереди достаточно большое скопление молодёжи. Возможно, студенты куда-то отправляются на соревнования или конференцию, мелькнула у него мысль. А следом кольнуло нехорошее предчувствие. А ещё через мгновение... Она просто завопила. В толпе молодежи мелькнули внушительные стволы. И еще он заметил, что и для большинства собравшихся там молодых людей это тоже было явным неожиданным и неприятным сюрпризом. Но все это он отметил краем сознания. Его большой чемодан выехал на передний план и лег на бок. Сам он уже укрылся за ним и потянул к себе Кристофера. И следом, словно дождавшись этого, раздались негромкие, но оттого не менее опасные и весьма частые выстрелы и все они были направлены именно в них. А артефактный щит Алекса начал принимать на себя и гасить частое попадание. Двое неприметных тоже не растерялись, окутались щитами и прикрыли дополнительно их с Кристофером. Ещё двое тоже укрылись за щитами. Но атаковать в ответ пока не спешили, да и могли. Стрелки пока прикрывались другими людьми. Алекс выхватил из баула метлу, перещелкнул переводчик огня в режим Станнера но стрелять пока не спешил, боясь зацепить других людей. Эта бандура била по площадям. Параллельно он создавал один за другим щиты, прикрывая и себя, и находящихся рядом. Неприметные тоже не спали. Помимо удержания щитов, они быстро и точечно зачищали нападавших нелетальными конструктами. И когда достаточно быстро, надо отметить, подоспела кавалерия в виде службы безопасности терминала, Практически все уже было закончено. Охрана Кристофера как раз нейтрализовала последних стрелков. Алекс откатил свой боевой чемодан в укромный уголок и сейчас сидел на нем, поглядывая по сторонам на хаотичное движение специалистов, напоминающее растревоженный улей. В руке он держал огромную кружку кофе, а рядом стояла упаковка родниковой воды и пакет с сэндвичами из ресторана ВИП-терминала. Поскольку он догадывался, что ждать завершения процедур придется достаточно долго. Да, не ласково его встретил Гелиос, хотя, скорее всего, не его, а Кристофера, или кого-то из других vip- пассажиров но это совсем маловероятно. Это точно по их душу, так как стрелять начали целенаправленно, и именно в них сразу при появлении. Но сидел он сейчас не просто так и в ожидании опроса, как непосредственный свидетель и участник событий. Скрыв лицо за стёклами очков и накинув на голову капюшон, он на полную использовал возможности Ники, а именно беззастенчиво подслушивал разговоры работников спецслужб. Ника раскидывала во все стороны лучи направленных микрофонов, обрабатывала и сортировала поступающую информацию, выдавая ему только самую суть. И постепенно у него начала складываться картина произошедшего. Во-первых, он уяснил, что это точно не было нападением на него а было, как он и догадывался, нападением и покушением на Кристофера. Кто-то точно знал, что он пребывает этим рейсом, и знал, что тот предпочитает выходить первым. То есть знал и просчитывал его привычки. И вот Алекс не успел еще здесь засветиться, да и его контрагенты все же предпочитали более тайные методы. Во-вторых, для исполнения привлекли команду наемников, причем опустившись и практически вышедших в тираж, поскольку те давно и плотно сидели на какой-то лютой дряне, так что согласны были на всё за деньги. И у них могло бы всё получиться, они где-то сумели раздобыть экранированный артефактный контейнер класса А, ещё времён древних. И именно с помощью его они смогли беспрепятственно пронести оружие, минуя все системы безопасности терминала. Хотя контейнер им, скорее всего, тайком подсунули их негласные кураторы, зачем-то в своих играх заинтересованные в подобной акции. Казалось бы, что могло пойти не так? Не учли они только двоих наглых, невоспитанных и неучтивых молодых человек, шедших самыми первыми. У одного из которых с собой оказался защитный артефакт, практически стационарного уровня, другого сопровождали четверо неприметных в ранге магистров. Так что в результате все отделались только практически испугом, Акции и покушения с треском провалились, а негласные кураторы лишились редкого экрана дорогостоящего артефакта. Между тем, видео с камер наблюдения, уже прозванное каким-то остряком обороны за чемоданом, уже утекло в сети и стремительно набирало просто бешеную популярность. Кто-то вовремя подсуетился и слил его в сеть в попытке заработать денег. Алекс снова направился за очередной кружкой кофе, после ответов на бесконечные и однообразные вопросы очередному работнику очередной спецслужбы, что настроение ему явно не прибавляло. А главное, совершенно неизвестно было, сколько еще предстояло здесь торчать. Одна надежда была на Кристофера и его родственников, а еще и вездесущие журналисты, которых он уже устал посылать подальше. Он очередной раз посмотрел ролик в сети, и настроение ему это не улучшило. Нет, ничего плохого в видео не было, наоборот. Он смотрелся вполне неплохо, когда сосредоточенным видом держал в руках метлу. Да и Кристофер не отставал, с невозмутимым видом отправляя конструкты из-за его плеча. Неприметные так вовсе, словно на тренировке отрабатывали защиту и подавление нападавших. Но подобная известность и такая публичность были ему точно ни к чему и могли существенно повлиять на его дальнейшие планы и помешать им. Так что, когда к нему подошла очередная симпатичная девица-журналистка за интервью и комментариями, он все же решил не отказывать ей. Стоило попытаться завести рака за камень, по крайней мере, попытаться немного сместить акценты и фокус внимания от себя. Специалистов он, конечно, не обманет, но, возможно, удастся отвести от себя внимание и интерес людей, хотя бы частично. «Скажите, господин Алекс, вам было страшно во время покушения?» Начала радостно журналистка своё интервью. Видимо, остальные не особо желали общаться. «Да, конечно, было. Ведь я всё же живой человек. И когда по тебя стреляют столько народу, то поневоле испугаешься», ответил ей Алекс, старательно принимая свой самый наивный вид. «Именно поэтому вы попытались укрыться за чемоданом?» Сразу же попыталась она обострить диалог и вывести его из равновесия из зоны комфорта. «Нет, не поэтому». И это не просто чемодан. Обязательно улыбнулся Алекс, указывая на свой багаж и по совместительству сиденье. «Это по факту очень серьезный защитный артефакт. Экспериментальная модель известной и уважаемой компании. Мне его как раз удачно вручили перед самым отъездом. И как вы видите, на нем нет ни одного повреждения. Хотя чемодан был на переднем крае, так что мне повезло. А еще я не хотел его с собой брать». Алекс всё это произнёс с самым искренним видом и снова бесхитростно и обаятельно улыбнулся. «Скажите, а вы всегда путешествуете с таким внушительным оружием?» Снова попыталась обострить разговор журналистка, заходя уже с другого края. «Ну, я же простой целитель, и последнее время находился на Новом Орионе, а там хватает опасных мест», – произнёс Алекс с несколько смущенным видом. и опять обаятельно и бесхитростно улыбнулся. И вообще, все парни любят большие оружия. То есть у вас есть большой опыт применения оружия, и вы не боялись стрелять? Никак не унималась девица в поиске жареных фактов? Это не так. Как вы, несомненно, уже в курсе из записи, я так ни разу и не выстрелил. Чётко и внятно проговорил Алекс, отметая домыслы и передёргивание. И вообще, это оружие только внешне выглядит грозно и устрашающе. Но Это самый обыкновенный Станнер, и им невозможно нанести летальные повреждения. И это я вам как целитель могу подтвердить, так что никакой опасности не было. Скажите, господин Алекс, вы путешествовали в компании Кристофера Гилфорда-младшего? Решила зайти с еще одной стороны журналистка, в поиске хоть какой-то сенсации. Прошу прощения, я не имею отношения к роду Гилфордов, и не считаю уместным, да и возможным давать какие-либо комментарии по этому поводу. Все вопросы, пожалуйста, адресуйте их пресс-службе. И, пожалуй, давайте закончим на этом. У меня был сегодня тяжелый день». Решил завершить общение Алекс. Все, что нужно, он уже сказал. А потакать интересам журналистки и публики он не собирался. Алекс сидел с очередной кружкой кофе и поедал весьма вкусный сэндвич, поскольку их изготовили в ресторане Вип-зоны и только это примеряло его с окружающей действительностью. Он уже потянулся было за следующим сэндвичем, но тут появился Кристофер, сопровождение еще большего количества неприметных и еще каких-то людей бюрократически солидного вида, возможно, адвокатов рода. «Алекс, у меня для тебя плохие новости. Тебе все-таки придется посетить Гелиус. Глава рода хочет с тобой пообщаться. Ты, конечно, вправе отказаться». «Не к чему это. Когда едем?» Прервал его Алекс, которому уже все обрыдло и осточертело вокруг. И он был уже согласен на что угодно. «Прямо сейчас. Наш челнок уже здесь». Они все внушительной делегации прошли в какую-то неприметную дверь служебного входа и явно по техническим переходам добрались до небольшого причала, где заняли места в челноке с гербами рода Гилфордов в отделке, что было, в общем-то, неудивительно. Все-таки это был золотой род, весьма богатый, влиятельный и заодно имеющий интересы, в том числе и космической отрасли. Подробности естественно, в сети не было, а глубже копать Алекс пока не стал, поскольку до этого собирался проследовать дальше. Суборбитальный челнок отстыковался, и они взяли курс на Гелиус, а Алекс почувствовал, что этот аппарат неплохо защищен и вооружен. Ощущение скрытой мощи и энергии было гораздо большим, чем когда он путешествовал на явно непростом корабле императорского дома. Они заняли удобное кресло в салоне. Подошла стюардесса, и Кристофер заказал себе бокал белого вина. А Алекс выбрал сок. Кофе и воды он сегодня уже напился. «Остановишься у нас в доме?» – поинтересовался Кристофер у него. «Не хотелось бы. Лучше в хорошем отеле поблизости». «Есть там такой рядом с вами?» – ответил ему Алекс. «Есть, не быть Закажу тебе номер в Шаратоне. У нас там есть постоянная бронь для гостей. Так что заселяйся и живи сколько хочешь. Все будет оплачено». Произнес Кристофер, параллельно набирая что-то на планшете. Алекс не стал отказываться, поскольку понимал, что с их возможностями его отследят и найдут где угодно, если понадобится. «Мне нужно что-то знать дополнительно перед встречей?» Задал он более насущный для себя вопрос. «Нет, ничего такого. У нас нет особых правил и требований. А что может заинтересовать главу, только одному создателю известно». С усмешкой ответил ему Кристофер. На мониторе на стене транслировались виды столицы сверху, носящие также название гелиос И эти виды внушали своим размахом, величием и размерами. Чувствовалось, что это действительно главный город Содружества Миров. И где-то здесь когда-то был родной дом Алекса, наверняка и сейчас существующий. Ему, естественно, очень хотелось взглянуть на него, как и узнать, что с ним теперь. Но вместе с тем он отчетливо понимал, что точно не в этот раз слишком много ненужного внимания он привлекал и слишком мало еще знал об этом мире. А главное, он точно знал что у него здесь есть могущественные и неизвестные пока недоброжелатели. И от этого ему становилось несколько грустно. Его плохое настроение так и не ушло, но он точно знал, что когда-нибудь он сюда точно вернется и постарается разобраться с тем, что здесь произошло, и кто в этом виноват. Его нельзя было сбить с истинного пути, поскольку он и сам не знал точно, куда идет. В порту прямо к трапу челнока подъехали одинаковые неприметные, явно бронированные мобили, тонированные и без опознавательных знаков. Гербы рода были вышиты только на удобных кожаных сиденьях. Они заняли места в комфортных салонах и дружной небольшой колонной направились на выезд, причем мобили периодически меняли местоположение в построении. На выезде из спорта к ним присоединилась еще пара таких же аппаратов, так что колонна еще увеличилась, и они влились в пригородный поток. А Алекс с откровенным и нескрываемым интересом разглядывал открывающиеся виды на город. «Ну что, уже что-то узнаёшь или всё изменилось?» — спросил у него с улыбкой Кристофер. «А нечего узнавать. Меня увезли отсюда практически в самом раннем детстве. Но выглядит всё грандиозно и солидно. Пока мне нравится здесь, а дальше посмотрим, как встретит своего блудного сына Малая Родина». Алекс произносил это наполовину шутливым тоном, но Кристофер чувствовал, что тот вовсе не шутил. «Вот твой отель». Так что скоро доберёмся и до нашего городского дома». Указал Кристофер на девятиэтажное здание в старинном стиле. Они проезжали сейчас по одному из центральных районов города, на что явно указывала старинная величественная застройка. Затем они свернули с центральной широкой улицы и углубились в район особняков, скрытых закованными оградами с гербами и зеленью кустов и деревьев, в чём-то напоминающей район первого и второго кольца Аалы только более масштабные и солидные. Но общие черты явно прослеживались. Наконец машины стали по одной заезжать в ворота одного из имений и практически сразу ныряли под землю по пандусу. И только их мобиль проехал дальше и остановился на разворотном круге у дверей четырехэтажный старинный особняк. А Алекс не удивился бы, что и под землю тот уходит на несколько этажей, и был практически прав. «Добрый день, лэрды!» «Прошу следовать в дом, вас ожидают!» Поприветствовал их внушительный дворецкий, которого Алекс определил минимум как старшего магистра. В просторном холле их встречала горничная в униформе, которая определялась минимум как магистр, и явно не бытовой магией. Да и от особняка, как и в доме леди Анны, веяла скрытая древней силой и мощью. Кристофер, махнув ему рукой, направился куда-то вверх по лестнице а Алекс, оставив чемодан в ближайшем указанном ему помещении, направился вслед за горничной. Поскольку Кристофер ничего ему не сказал, менять свой андеграундный молодежный наряд он не стал. Он хорошо отвлекал внимание и вызывал эмоции. Да и Баул оставил на плече, на что горничная никак не отреагировала. Они поднялись на второй этаж, прошли по коридору, и Алекс вошел в просторный кабинет через распахнутую ему дверь и сразу почувствовал, что попал к грандмастеру, хотя тот и старался скрывать свою могучую ауру. «Приветствую вас, молодой человек!» – произнес мужчина неопределенного возраста, у которого с Кристофером явно прослеживались фамильные черты. «Прошу вас, проходите, присаживайтесь». «Здравствуйте, лорд Кристофер! Благодарю!» – произнес Алекс и занял удобное кресло у присталного стола. алекс заметил Несколько удивленный взгляд на свою одежду. Именно удивленный и ничего более. Видимо, глава рода был в курсе последней и явно неоднозначной провокационной молодежной моды. И просто, видимо, удивился, что она уже успела проникнуть и на новый Орион. «Хочу поблагодарить вас, лэрд Алекс, за то, что пришли на помощь и Кристоферу, и нашим людям. Сейчас на это не каждый способен», — проговорил хозяин кабинета должен признаться сразу что в первую очередь я пришел на помощь самому себе и только потом уже остальным да и ваши люди прекрасно проявили себя как и кристофер поспешил откреститься от лауров спасителя алекс и это правильно если человек не в состоянии позаботиться о себе то как он может позаботиться о других к некоторому удивлению алекса проговорил хозяин кабинета а потом продолжил с усмешкой, заодно показывая, что он в курсе всего. «И что? Ваш чемодан действительно такой замечательный?» «Ну, хотя этот чемодан и изготовлен известной и уважаемой компанией, вряд ли он смог бы выдержать больше пары-тройки попаданий. Защиту обеспечил серьёзный артефакт, изготовленный домом Чёрного леса специально для меня», произнёс Алекс, приподнимая свой баул. И, чтобы исключить различные толкования, сразу поясню, что мне удалось исцелить от редкой болезни наследник одного из их родов. И в благодарность за это они изготовили мне артефакт подобного уровня». Алекс почувствовал, что здесь и сейчас лучше говорить правду и просто умалчивать что-то. Да и специалистов такого уровня, что присутствовали там, вряд ли удалось бы ввести в заблуждение. «Вы действительно такой хороший целитель, Лэрд Алекс!» С некоторым наигранным удивлением проговорил хозяин кабинета, наверняка уже получивший подобное досье на Алекса. «Целитель я действительно неплохой, но здесь большой вопрос случайности и везения. У меня просто оказалась нужная редкая техника лечения, не входящая в базовые справочники». Не стал Алекс нагнетать значимости. Тут значимости без него хватало. Хозяин кабинета недолго помолчал, о чем-то размышляя, а после заговорил, видимо, приняв решение. «И все-таки, несмотря на вашу скромность, лорд Алекс, я хочу сказать, что вы всегда можете обратиться к нам за помощью. Гилфорды всегда платят добром за добро. И еще. До меня дошли сведения, что вы увлекаетесь оружием. Так что я хочу сделать вам небольшой подарок». Хозяин кабинета протянул Алексу футляр до этого лежавши на крови его стала Алекс открыл крышку футляра и увидел в углублении в целом знакомые очертания пистолетов и точно уж знакомое клеймо. «Мангус-13», — прочитал Алекс, вынув один из пистолетов из углубления, и на его лице сразу непроизвольно появилась широкая, ясная улыбка. От его недавнего плохого настроения не осталось и следа. «Благодарю вас, Лорд Кристофер. Это действительно замечательный подарок». Абсолютно искренне поблагодарил Алекс хозяина кабинета. «Эту модель пока еще невозможно нигде найти. Она еще даже не поступила на вооружение спецслужб. Там, в футляре, есть карточка закрытого салона, где вы можете приобрести боеприпасы для него». Тоже с улыбкой проговорил хозяин кабинета. Давно он не видел и не чувствовал таких искренних радостных, а главное, подлинных эмоций. Хозяин кабинета осмотрел на за парнем дверь и неторопливо размышлял. Теперь он понимал, почему его сын выбрал для общения этого малознакомого парня, хотя из-за своего дара довольно плохо и неохотно сходился с людьми. Он и сам обладал в чем-то схожим даром, только более слабым, и понимал своего сына. Эмоции парня были открытыми и какими-то чистыми, без подвоха или второго дна, хотя парень был явно не так прост, как хотел показаться, и явно что-то скрывал. Но получалось... Он изначально спокойно, ровно и доброжелательно относился ко всем вокруг. И, судя по досье и собственным наблюдениям, относился так до тех пор, пока люди не докажут обратного, что сейчас крайняя редкость. А в среде золотых и прочих родов такого и подавно не найти. А еще чувствовалось, что он явно не раз и не два общался с гранд и сильными мира сего, причем практически на равных, как минимум не испытывал никаких затруднений, робости и пиетита. Что не очень-то было похоже на парня, выросшего на Афине, даже если он изначально из имперского рода. И с этим предстояло разобраться. И вообще. Глава рода Гилфордов пока еще не знал, хорошо или плохо, что парни познакомились. Судя по досье, они в чем-то похожи характерами, а главное ухватками, подходом и методами коммуникации с окружающим миром. Если они объединят свои усилия, то им может быть достаточно весело, в отличие от всех других. А у главы золотого рода и без этого хватает проблем. Глава 4. гелиос Центр города. Ресторан отеля «Шератон». Алекс завтракал, сидя в ресторане с панорамными окнами, расположенным на крыше пятизвездочного отеля «Шератон». Но даже замечательные виды за окнами и не менее замечательная кухня, и тем более то, что все это было для него абсолютно бесплатно, как гости золотого рода Гилфордов, не добавляли ему хорошего настроения. Нет, с утра он проснулся в хорошем расположении духа, и даже когда он пришел на завтрак, все было вполне себе неплохо. А вот потом, в ожидании заказных блюд, он сдуру сунулся в сеть и увидел, что ролик с их вчерашними приключениями набрал уже многие десятки миллионов просмотров. Он искренне не понимал, В чём залог и секрет подобного успеха? Неужели людям в Сотружестве миров настолько скучно и нечего делать, что они тратят время на просмотр и обсуждение подобного вполне рядового по его меркам события? Но, видимо, это так и было. И более того, появились уже многие сотни, если не тысячи роликов с выступлениями и комментариями непонятных экспертов и аналитиков. Реакции и всевозможные разборы и различные разоблачения – которые в большинстве своём походили на полный бред. Но настроение ему в первую очередь портили не излишняя популярность ролика и танцы с бубнами вокруг него, а полное непонимание того, что ему сейчас делать. Во-первых, он засветился на всё содружество миров, причём, как он считал, на пустом месте, и привлёк к себе ненужное внимание. А во-вторых, из-за этого же излишнего внимания и шумихи, его поездка на планету, где базировался дом Кедра, Пока что теряло всякий смысл. При этом он чувствовал, что возвращаться на новый Орион пока точно не стоит. И он просто пока не знал и не понимал, что ему делать. И оттого злился. Первый раз у него не было сколько-нибудь внятного плана и чёткого направления движения. И это нервировало. Нет, общие или даже стратегические цели и задачи у него были. И сформированы они уже давно. Пусть и не очень чётко и детально сформулированы, и недостаточно точно определенные, но общий вектор движения был задан и известен, причем задан им самим. Но вот текущие и приземленные, так сказать, цели и задачи были пока что неясны Слишком внезапно и незапланированно он сорвался с места. Не было у него пока понимания происходящего, слишком уж отличался уклад, технологии, развития и реалии жизни здесь. И с этим еще пока только предстояло разобраться». А главное, существенно отличались масштабы, а, соответственно, возможности влияния, подходы и средства воздействия. Те же золотые рода оперировали, действовали и планировали порой в масштабах всего Содружества Миров, и потому и ему нужно было научиться думать, действовать, а главное, планировать и сопоставлять с учетом этих факторов. Несмотря на то, что он в этих масштабах был незначительной величиной – Но вот его неизвестные недоброжелатели наверняка планировали и действовали масштабно и глобально, и в их раскладах он, скорее всего, был не более чем очередная незначительная веха и, возможно, проходная задача, на которую им все равно нужно было отработать, и это надо было учитывать. Из этого и надо было исходить в своих планах и действиях, а он пока к этому был не готов, и в первую очередь информационно. Учеба на курсах дала ему понимание работы с большими данными, функционирования сети и искусственного интеллекта, а также некоторые навыки постановки задач и корректировки процесса. Так что кое-какие практические действия он, вернее они совместно с Никой, уже начали. Изобретать он ничего не стал, и за основу взял те самые золотые рада. А дальше в дело вступила Ника, и стало на постоянной основе и фоновом режиме перерабатывать и анализировать петабайты всей доступной информации. В какие дома они входят и возглавляют, подчиненные им и дружественная рода и дама, их интересы, направления развития и бизнес, связи с правительственными чиновниками и структурами, с армией, спецслужбами и прочими структурами, а еще и косвенные и неявные связи. Главным условием на данном этапе было, что вся информация – пока бралась только из открытых и общедоступных источников. Каждый день он делял этому какое-то время, задавал структуру сбора и предоставления информации, выставлял фильтры, отрабатывал, а то и переделывал внешний вид таблиц и интерфейса. То есть работа двигалась, и даже вполне успешная. Просто это был настолько огромный и обширный массив информации, что конца и края этой работе не было видно. Хорошо еще, что это все легло на плечи Ники. Изначально он представлял результат, виде этакой пирамиды, где наверху были основные группы влияния, игроки, кукловоды, башни, партии, коалиции. Называть их можно было как угодно. Главное, что эти люди определяли политику и экономику и принимали основные решения. Ниже следовали все так или иначе, связанные с ними. Политики, чиновники, дома, рода, корпорации, банки, средства массовой информации и прочее, и прочее. В идеале он хотел бы, что любого, сколько-нибудь значимого человека или компании Ника определяла, идентифицировала и помещала в зону действия одной из групп влияния, и желательно в режиме реального времени. Он не знал, возможно ли это, и получится ли у них всё это провернуть. Но надеялся на лучшее. И если получится... В общем, работа шла но когда она начнет приносить хоть какой-то ощутимый и реальный результат, ему было пока совершенно непонятно. Накинув на себя успокаивающий конструкт, он продолжил завтрак, отодвинув пока на задний план все свои непростые размышления о будущем и дальнейших планах. Но, естественно, после завершения завтрака плана действий и понимания текущих целей задача не появилась. Так что пока он решил просто плыть по течению. Ну, или как там говорила в старинной Сидеть на берегу реки и ждать, когда мимо проплывет труп его врага. Ну уж в это он точно не верил. Разве что самому метнуться вверх по течению и все там организовать. Но вот куда метнуться, а главное, кому, у него как раз и не было понимания. Так что ему предстояло пока разобраться со всем, чтобы это понимание как раз и появилось. В любом случае, стоило какое-то время переждать. И подождать пока уляжется вся эта шумиха вокруг него он уже почти заканчивал завтрак когда к нему подошел важный и серьезный метр дотели ресторана и вежливо сообщил что с ним хотел бы пообщаться солидный посетитель если алекс конечно не против и передал ему визитку неожиданного гостя из которой алекс выяснил, что пообщаться с ним желает управляющий директор столичного отделения той самой компании что и произвела его боевой багаж «Кажется, моя шутка с этим чемоданом получила нежданное продолжение и, возможно, даже свернула не туда». Мелькнула у него мысль, а еще и возникло некоторое запоздалое сожаление, что он еще не связался с местным офисом юридического бюро «Акерман и партнеры», а, возможно, что скоро ему понадобятся их услуги. К его столику подошел импозантный мужчина лет 35 в идеально пошитом костюме и предельно вежливо с ним заговорил. «Доброе утро, лорд Алекс. Прошу прощения, что отвлекаю, но у меня есть срочное и неотложное дело к вам». Проговорил мужчина хорошо поставленным голосом. «Доброе утро, лорд Даниэль. Прошу вас, присаживайтесь. Не желаете кофе или еще чего-нибудь?» Ответил ему Алекс, проявляя вежливость. «Не откажусь, лорд Алекс. Я сегодня еще не успел позавтракать». А Алекс сразу же отметил про себя, Вызывая официанта, что, возможно, человек пришел и не с претензиями, только вот тогда пока непонятно с чем. Посетитель сделал свой заказ. Алекс тоже заказал еще кружку кофе и десерт, раз уж все равно пришлось задержаться. И сразу после этого визитер заговорил, не дожидаясь окончания завтрака. Алекс уже знал, что здесь, в столице, все куда-то спешат и торопятся. нет тут той обстоятельности и неторопливости в делах, как он привык. «Лэрд Алекс, не буду ходить вокруг да около и тратить ваше время. У нас есть к вам неожиданное предложение. Мы хотим выкупить ваш чемодан для исследования в нашей лаборатории, ну и для нашего архива». Такого поворота событий Алекс точно не ожидал. Но по итогу они, конечно же, договорились. Естественно, он понимал, что выкуп чемодана – это лишь предлог и повод, и ни в какой лаборатории они его исследовать не будут. Все дело было в поднявшейся шумихе и его интервью. Компания же просто решила присоединиться к успеху и получить свою частичку внимания. Но подано все было вполне корректно и аккуратно. Так что Алекс не видел смысла отказываться от этой сделки. По сути, они приобретали вовсе не чемодан, а его согласие на упоминание о своей рекламе этой истории. Поставят героический багаж в своем бутике и будут невзначай рассказывать и упоминать, что это тот самый. Большинство богатых посетителей, конечно же, не особо поверят её замечательные свойства и возможности, но на заметку возьмут и при прочих равных отдадут предпочтение этой компании при покупке дорогостоящего багажа и аксессуаров. Примерно так оно всё и работает. Так что Алекс естественно согласился, тем более ему сразу же пообещали предоставить взамен срочно изготовленный полный комплект багажа компании с теми же свойствами и излишними наворотами. Только теперь уже украшенной логотипами компании, да еще и за выкуп чемодана заплатит половину миллиона ЭКЮ. Потому расстались они вполне довольны друг другом, и настроение Алекса улучшилось, поскольку нежданно получилось все-таки извлечь хоть какую-то пользу из этого так не вовремя произошедшего и ненужного ему громкого события. Но несмотря на то, что все прошло хорошо, Алекс не стал больше откладывать и сразу после встречи отправился в офис юридического бюро где ему определили личного поверенного и адвоката на Гелиусе, и даже на ранг выше, чем прежде. Его делами теперь занимался уже партнер, а не младший партнер, как на Новом Орионе. Возможно, на это повлияло громкое происшествие на орбитальной станции, или, скорее всего, его знакомство с Кристофером гилфордом младшим После посещения офиса адвокатов он направился в салон, где продавали боеприпасы к его новым «Мангустам», и, естественно, не отказался спуститься в тир, расположенный в подвале здания, где провел практически первое испытание своей обновки. Он уже знал после применения определителя все характеристики нового оружия, которое превосходили предыдущее примерно в полтора раза, то есть уже можно было наносить урон сочленением брони до шестого класса. И кроме того, что оказалось для него полной неожиданностью, поскольку Лорд Кристофер об этом не упоминал, скорее всего, что и сам не знал об этом, Но эта модель была оснащена модулем дополненной реальности. Естественно, пока заблокированным. Но для неки это, конечно, не стало проблемой. Так что теперь при желании мишени подсвечивались, даже при наличии некоторых препятствий. А прицеливанию и точной стрельбе помогало видимое в очках прицельное перекрестие. Кроме того, указывалось расстояние до цели, количество оставшихся боеприпасов и прочее. Новое оружие естественно и однозначно понравилось ему. Так что он приобрел пару кабур скрытого ношения и несколько внушительных упаковок с боеприпасами нового типа, которые ему уложили в неприметную прочную сумку защитного цвета. Еще в несколько сумок ему упаковали несколько комплектов дронов разведчиков и носителей, тех самых, что он уже использовал на новом Орионе. И еще кое-что по мелочи. И даже помогли погрузить все в багажник вызванного такси. Раз уж ему случайно представилась такая возможность, он не стал себе отказывать и закупился по полной, ведь ему уже никто не говорил о каких-либо ограничениях в покупках. А что не запрещено, то разрешено по умолчанию. Тем более, что у Шрайберов он тогда забрал последние экземпляры. Время во всех этих хлопотах незаметно пролетело. И он отправился обратно в отель. Надо было завести свои покупки, а кроме того и время обеда уже подошло. После неплохого обеда и небольшого отдыха Он отправился на пешую прогулку по району. Проблему маскировки от возможного узнавания он задумал решить очень просто. Переоделся в классический костюм и придал очкам прямоугольную форму. И когда взглянул на себя в зеркало, понял, что его идея полностью удалась. Сейчас в таком виде вряд ли кто в нем признает героя популярного ролика. Еще в процессе своих поездок по городу, да и через панорамные окна ресторана на крыше он видел, что деловые и жилые кварталы вокруг перемежались и разбавлялись многочисленными парками и скверами, площадями с фонтанами и памятниками, многочисленными магазинами и ресторанами на первых этажах. То есть здесь точно было где прогуляться, отдохнуть, поесть, что-то купить, а главное было что посмотреть, так как все заведения располагались на старинных ухоженных улицах, в старинных же и достаточно красивых зданиях. Этот район центра города ему сразу понравился. Хотя и достаточно старая, но и при этом достаточно свободная застройка. И вместе с тем здесь было достаточно уютно и много зелени вокруг. При этом не было так много пафоса и ненужной помпезности. В этом районе всё в первую очередь говорило об удобстве для местных жителей и гостей. То есть это место изначально создавалось и задумывалось для комфортной и приятной жизни. А ещё где-то на самом краю сознания сквозило некое «смутное», и неявное узнавание, возможно, что в раннем детстве ему доводилось бывать здесь, или он даже жил где-то неподалеку. Но кроме неясных смутных образов, так ничего и не проявилось, кроме общего расплывчатого ощущения чего-то знакомого и даже радостного и приятного. Так что он, сам не понимая и не осознавая до конца, что делает, постоянно кружил по району, гулял по паркам и изредка присаживался на скамейки, Заходил в кафе и ресторанчики. Он всё время находился в какой-то лёгкой прострации, словно надеялся и рассчитывал, что сейчас воспоминания проснутся, и он начнёт всё вокруг узнавать и вспоминать. Но, кроме неясных ощущений и смотных образов на краю сознания, других подвижек не было, но он продолжал задумчиво бродить по улицам и площадям района. Так ничего и не вспомнив, и не узнав, он продолжал двигаться по району, удаляясь все дальше от отеля. В какой-то момент он обратил внимание, что вышел на достаточно просторную площадь, мощеную брусчаткой, с одной стороны которой расположился большой комплекс явно старинных и достаточно помпезных общественных зданий, частично скрываемых зеленью и кованой высокой оградой. И судя по большому количеству хорошо и дорого одетых парней и девчонок, это, скорее всего, было какое-то учебное заведение – Явно престижное, дорогое и очень модное. Судя по тому, что многие молодые люди были одеты в просторную, мешковатую, модную сейчас спортивную одежду, как и он до этого. Алекс, все так же находясь в некоторой легкой аппространции и задумчивости, хотел было задать вопрос Нике по поводу названия этого заведения, но не успел. Он почувствовал явную угрозу и опасность с правой стороны и немедленно развернулся туда, и очень вовремя. Хотя он и находился на пешеходной части площади, к нему практически беззвучно, а главное, стремительно, приближался черный спортивный болид. И, судя по всему, останавливаться и тормозить он не собирался. И кроме того, болид оказался совсем уже близко, и отскочить в сторону Алекс явно не успевал. Похоже, что защитная автоматика у него была явно отключена или вовсе изначально не работала. Все эти мысли промелькнули у него на краю сознания. Вернее, были зафиксированы одним из потоков сознания, тогда как другие потоки уже были заняты другими делами. Он почувствовал, что мощный, явно чужеродный, но чем-то при этом смутно знакомый и очень сложный конструкт попытался охватить его. И сам не поняв как, он одним движением смахнул его в сторону, при этом успел разглядеть двух парней в кабине мобиля. Один сосредоточенно и азартно вцепился в руль, другой, когда Алекс отбил конструкт, что-то явно испуганно и ошеломленно крикнул напарнику. И следом все еще стремительно понеслось. Балид одновременно врезался в его артефактный щит и в кучу косых щитов, расположенных каскадом, которые он непрерывно создавал всеми доступными потоками сознания. Далее болит отбросил в сторону и вверх, так что он даже перевернулся в воздухе, и Алекс успел заметить, что на нем сработали подушки безопасности, и дополнительно салон начал заполняться спасательной пиной. Но он уже был занят другими делами. Сосредоточенно и напряженно замерев на месте, он как мог аккуратнее своими щитами отдергивал других пешеходов с траектории летящего болида. И это ему удалось. Но выдохнуть и расслабиться не получилось. К нему уже неслись несколько одаренных в темной униформе с гербами. И явно не для того, чтобы поблагодарить его. Тут уж он не стал сдерживать накатившее разом злости и раздражение. Тем более виноватым в чем-то себя он точно не считал. Его щиты мгновенно взяли в захват бегущих к нему, явно не ожидавших подобного одаренных, и следом он сразу активировал тишину. Какой бы расслабленный и задумчив он не был сегодня, но о своей безопасности он изначально не забывал, даже гуляя в центре столицы, так что все необходимое находилось у него под рукой. Рассчитанный на старших магистров парализующий артефакт не подвел, и четверо явно не слабых одаренных охранников кулями повалились на брусчатку перед ним. «Расслабились они тут. Совсем мышей не ловит». Мелькнула у него мысль, пока он все так же, чуть расставив руки, напряженно осматривал и сканировал округу, но немедленно нападать на него больше никто не собирался. И в этот момент Ника своим мягким голосом сообщила ему, что он находится рядом со знаменитой Имперской Академией Гелиуса, самым старым, самым известным, самым престижным и самым дорогим учебным заведением во всем Содружестве Миров. Здесь училась вся элита, все сливки общества и самые талантливые одарённые. И в их талантливости и одарённости он только что имел возможность убедиться лично. Сейчас он уже догадывался и понимал, что это было вовсе не покушение на него и не опасная случайность, а видимо какая-то весёлая шутка студентов Академии. Правда, он до сих пор не мог понять, в чём был прикол. Но, возможно, ему расскажут об этом представители службы безопасности Академии, спешащие и приближающиеся к нему. «Как удачно я именно сегодня посетил адвоката. И, видимо, пора звонить ему». Промелькнули у него очередные мысли. «Лэрт, мы не причиним вам вреда! Нам нужно осмотреть пострадавших и, возможно, оказать им помощь!» произнес успокаивающим тоном старшей службы безопасности Академии. «Без проблем, господа. Подходите и делайте свое дело спокойно. Тем более, что с ними все в порядке» придорков в мобиле спасли подушки, пьяные и защитные артефакты. Ответил ему Алекс, а потом кивнул на охранников. а Эти сами очнутся через несколько часов и без всяких последствий. Площадь снова стала заполняться людьми, но на этот раз уже старше возрастом, в дорогих деловых костюмах и в различной униформе. Но и любопытствующих студентов хватало вокруг. Хорошо, хоть их не подпускали близко к самому месту происшествия, Алекс снова, как и совсем недавно, до этого сидел на скамейке и пил непонятно какой по счёту стаканчик кофе. А конца и края разбирательством пока не было. Какие-то важные шишки то приезжали, то уезжали. Хорошо, хоть его не трогали. опросили только пару раз и отстали. А то он мог и не сдержаться, и начать посылать всех подальше. А пока он снова сидел, частично укрыв лицо за очками, и опять с помощью Ники подслушал ведущиеся разговоры специалистов вокруг. И это дало свои результаты. Ему удалось понемногу выяснить, в чём был прикол затеи студентов. Два молодых дарования, действительно весьма способные, одарённые, один из золотого рода, другой из серебряного рода, дружили с самого детства. И с тех самых пор устраивали вместе мелкие шалости и пакости окружающим. И поступив в академию, продолжили эту традицию. И были их шалости и пакости до поры действительно мелкими, пока один из молодых парней – не стащил из родовой сокровищницы действительно серьезный, крайне редкий и очень дорогой артефакт производства древних. Мощный артефакт обеспечивал человека микропорталом на небольшое расстояние. И эти два умника не придумали ничего лучше, чем развлекаться тем, что выдергивали прямо из-под болида испуганного человека и перемещали его в ближайший фонтан на площади. И все это могло бы закончиться уже после первого подобного случая, но куратор группы отвечающий за воспитательную работу, решил заработать очки перед золотым родом. Он не стал поднимать шум и устраивать официальное разбирательство, а просто предупредил парней и вызвал в частном порядке представителей родов, которые из-за занятости пообещали прибыть только через пару дней. А парни, которым и раньше их шалости часто сходили с рук, решили, что и здесь все будет так же. А дальше им попался на глаза алекс с отрешенным и задумчивым видом, стоящий на площади и удивленно разглядывающий все вокруг. Но в этот раз все пошло совсем не так, и даже охрана им не помогла. И сейчас происходили внутренние, да и не только внутренние разборки, по итогам которых очень многим причастным и непричастным могло прилететь по головам. К скамейке устало подошел его адвокат, которому Алекс сразу по его приезду сообщил ценную информацию о применении парнями серьезного, мощного артефакта древних. «Лэрд Алекс, все в порядке. К вам по итогу нет никаких претензий, так что вы можете спокойно отправляться по своим делам». Сообщил ему адвокат и следом добавил. «А я пока еще задержусь. Там прибыли адвокаты и представители рода Гилфордов. И сейчас мы совместными усилиями решаем вопрос о компенсации моральных и физических страданий, которые вы перенесли в результате этого вопиющего инцидента и нападения». Об окончательных результатах переговоров я вас лорд алекс позднее обязательно поставлю в известность. Глава пятая. Гелиус. Центр города. Неизвестный кабинет неизвестного здания. Разговор двух джентльменов. «Что там за большой переполох произошел вчера вечером возле Академии?» — спросил один из двоих неприметных мужчин среднего возраста, находящихся сейчас в обычном безликом кабинете, расположенном в административном здании, Судя по вывеске, относящемуся к Департаменту природопользования и экологии. Студенты в очередной раз развлекались, и в этот раз отличились от прыски басетов и мултонов. Заговорил в ответ с усмешкой его собеседник. А развлекались они тем, что забрасывали фонтан других студентов. И вся бы ничего, бывало там и не такое, и даже порой похлеще. Пусть и одарённая и родовитая, но это всё-таки молодёжь с ветром в голове. Но в этот раз они додумались использовать для развлечения тактически диверсионный артефакт древних, предназначенный для перемещения микропорталами, который один из балбесов стащил из своей родовой сокровищницы. Но теперь понятно, почему такой шум и гам поднялся. «Так, по-глупому, засветить секретный артефакт рода – это еще надо постараться и умудриться», – усмехнулся в ответ его коллега. «Так и есть. Прикол, конечно, произошел знатный». Но все же основной шум поднялся вовсе не поэтому, а из-за крайнего случая. Последняя жертва попалась им явно не по зубам. Тут вот им не повезло. Молодой парень и даже не студент. Он совершенно случайно оказался возле академии, где просто гулял и любовался окрестностями. Так вот, парень как-то сумел заблокировать действие артефакта и следом разнес и перевернул их мобиль. И заодно уложил отдыхать на брусчатку их охрану. Вот после этого уже все и забегали. Озадачил приятеля и коллегу второй собеседник и включил ему ролик, вернее, нарезку с разных камер наблюдения, удачно подобранную. Так что кадры происшествия выглядели достаточно эпично. «Это что за уником такой? Наследник влиятельного рода?» – спросил собеседник после просмотра ролика. «Как оказалось, вовсе нет», – ответил коллеги хозяин кабинета. Парень только что прибыл в столицу откуда-то с дремучей окраиной, и с местными реалиями я особо знаком. А так, у них там фронтир. Так что парень по привычке был обвешен артефактами, как ёлка. Да и шуток и юмора они там не особо понимают, и сразу начинают действовать, и чаще всего на поражение. Потому им ещё повезло, что отделались только лёгким испугом да разбитым мобилем. Интересно такое кино. То есть получается, что парень случайно попал под раздачу? Задумчиво проговорил мужчина. И сейчас его, конечно же, задержали, выясняя, откуда у неизвестного парня с окраиной такие крутые артефакты. И не умышляет ли он чего похуже. Скорее всего, так и было бы. Но парень оказался не так прост. Во-первых, он, как утверждают, является представителем старого имперского рода. Вдобавок, его интересы представляют окерманы-партнеры. А это сам понимаешь. Во-вторых, парень, как оказалось, является личным гостем Гилфордов. А если рассматривать происшествие формально и юридически, получается, что это на него первого напали. Ты его просто сейчас не узнал. А ведь он уже засветился недавно вместе с Гилфордом-младшим в том нападении банды наемников на орбитальной станции. Ответил и приятелю хозяин кабинета. То есть это вполне могла быть и вовсе даже не случайность? С очередной усмешкой проговорил его собеседник. Кто знает, особенно когда дело касается золотых родов, Но по поводу компенсации для пострадавшего от нападения парня вопрос точно поднимался. Да, подкинуло нам работы. Теперь срочно придётся выяснять всю его подноготную. Официальные, да и неофициальные запросы ещё вчера с вечера начали поступать. Проговорил хозяин кабинета, имеющий к экологической деятельности достаточно опосредованное отношение, впрочем, как и его собеседник. Гелиус. Центр города. Городская усадьба золотого рода Гилфордов. А в этом крыле дома, и тем более на втором этаже, никто по своей доброй воле старался сейчас не появляться. Нет, никаких специальных запретов и ограничений не было. Просто давление аур сразу двух находившихся в кабинете главы рода грандмастеров вряд ли кто мог долго выдержать, хотя они и старались их скрывать. А вот если бы здесь собрались все пять грандмастеров, входящих у род Гилфордов, то, возможно, и во всем особняке остальным было бы крайне неуютно находиться. Между тем, два могучих и могущественных одаренных сидели в удобных креслах и уже в который раз просматривали нарезку, сделанную с камер наблюдения Академии. И эта нарезка была сделана вовсе не для красоты кадра. Здесь просто шли необработанные куски съемки с разных камер видеонаблюдения одного и того же эпизода. «Да, безусловно, ты прав. Парень явно работает с несколькими потоками сознания, и точно уже не в первый раз», произнес грандмастер Рода, отвечавший за службу безопасности и прочее с этим связанное. «Какой, по твоему мнению, у него сейчас ранг?» – спросил у собеседника глава Рода. «Судя по косвенным данным, приблизительно младший магистр. Точнее, пока не определить, он же целитель. А ты сам знаешь». «У них всё не как у обычных и дарённых, а он ещё и активно развивает боевое направление и заодно увлекается оружием, артефактами и охотой на скажённых тварей», ответил ему безопасник руда «Да, действительно, крайне нехарактерное увлечение для целителя». «Будем включать его в стандартную разработку?» Задал вполне очевидный вопрос глава службы безопасности Рода. «Нет, мне в этот раз». «Я уже успел лично пообщаться с парнями, думаю, что в данном случае обычный подход не подойдет». Заговорил задумчиво глава рода. Мне показалось, что парень знает или как минимум догадывается, с чем имеет дело и чего может в итоге достичь. А еще знает, чего хочет. И не просто так все эти его увлечения и вхождения в чей-то род его явно не прельщает. Так что стандартный подход, мне кажется, здесь не сработает, а наоборот, может даже навредить». «Тогда что?» — лаконично поинтересовался собеседник, хорошо знающий главу рода. «Не думал, что когда-нибудь это скажу, но в этот раз мой младший поступил в кое то веки грамотно и разумно, выбрал единственную верную линию поведения. Так что если и дальше не напортачит и продолжит дружеское, главное равное общение, то со временем он может получить сильного и серьезного союзника», — произнес по-прежнему задумчиво глава рода, а потом продолжил уже более деловым тоном. Потом, пусть пока всё идёт как идёт, а мы будем приглядывать издалека. Так что работаем, но издалека и аккуратно. И вмешиваться будем только в самом крайнем случае. Не одни мы заметили, что парень может далеко пойти. Да и никого не убедить уже, что встреча парней и всё остальное последовавшее – это череда случайностей. Потому будем понемногу помогать по возможности. На что глава службы безопасности Рода только кивнул? Он кое-что знал о редких и необычных дарах главы рода и его младшего сына, так что не сомневался в его выводах и предложениях. Иногда действительно лучше ничего не делать, чем перегнуть и получить серьезного врага в будущем. Новый Орион. Рапорт заместителю начальника службы безопасности дома Кедра от руководителя отделения службы контрразведки в городе ганза Проведенный комплекс мероприятий положительных результатов не дал как при обследовании на местности, так и при изучении данных спутниковых съемок. Группа исчезла в период времени, когда спутники над интересующим квадратом местности отсутствовали. Установить местонахождение, а также причастность к происшествию в указанный период времени фигуранта «Бурундук» Алекс Анберген также не представляется возможным. Последующими оперативными действиями и мероприятиями установлено, что фигурант «Бурундук» в кратчайшее время покинул место своего постоянного проживания на улице Парковая, В других своих обычных и постоянных местах пребывания в городе ганза он также не появлялся. Так что установить его дальнейшее место пребывания не представилось возможным. Опрос возможных свидетелей и осведомителей результатов не дал. Для проведения последующих оперативных мероприятий и разработок требуется работа непосредственно с фигурантом Бурундук. Согласно полученным сведениям, в данное время фигурант Бурундук пребывает на Гелиусе. Новый Орион Секретный шифрованный репорт, доставленный спецкурьером заместителя начальника от агента в городе ганза Оперативным мероприятием установлено, что проверка фигуранта из списка на данный момент не представляется возможной, поскольку, как установлено, в данный период времени фигурант отсутствует как в городе ганза так и на планете Новый Орион. В соответствии с полученными оперативными данными, фигурант покинул планету на космическом лайнере. Согласно поступившим сведениям, подтверждаемым другими источниками, в настоящее время фигурант пребывает в столице на планете Гелливус. Новый Орион. Рапорт начальнику отдела стратегического планирования перспективных направлений конгломерата от тайного агента в городе Ганза. По результатам проведения плановой ревизии всех специальных хранилищ в обособленном подразделении, на Новом Орионе недостач и прочих значительных нарушений не выявлено и не установлено. Результаты зафиксированы в акте работы комиссии. Вместе с тем, при специально-секретной неофициальной проверке установлено изъятие из хранилищ замена особо-секретного изделия номер под кодовым названием «Мимик» на изделие, официально числяющееся по описи. Доступ к данному изделию, как и сведения о его реальном названии и назначении, имелись только у начальника лаборатории, погибшего, пропавшего вместе с группой. Однако второе изделие номер под кодовым названием «Антиментант» которая, согласно секретных записи начальника лаборатории, также неофициально изымалась и вывозилась в аномальную зону, сейчас находится на месте постоянного хранения. Кем-то и каким-то образом было возвращено. Требуется проведение дополнительной секретной проверки и расследование вышеуказанных обстоятельств и фактов. Виза начальника отдела стратегического планирования перспективных направлений конгломерата. Под предлогом плановой проверки подразделения – отправить секретную группу для расследования вышеуказанных обстоятельств дополнительно отправить секретную боевую спецгруппу высшего уровня для обследования места происшествия непосредственно в аномальной зоне и розыска особо секретного изделия номер под кодовым названием мимик рапорт руководителю дивизиона в городе ганза от руководителя оперативной группы по результатам оперативных и розыскных мероприятий установлено что фигурант алекс анберген Позывной Горностой, по месту постоянного проживания в городе Ганза по улице Парковой сейчас не проживает. Не установлено, согласно поступившей оперативной информации, и его нахождение в городе Любеке. В соответствии с полученными оперативными данными, фигурант Горностой покинул город Ганза на мобильном средстве передвижения малый глайдер, являющимся предметом интереса. В настоящее время установить местонахождение мобильного средства передвижения «Малый глайдер» не представляется возможным. Согласно поступившим оперативным данным, к разработке «Малого глайдера» имела компания, входящая в структуру «Дома Черного леса». Однако работа в этом направлении не была согласована. Согласно полученным оперативным данным, подтверждаемым открытыми источниками, в настоящее время фигурант Горностай пребывает в столице на планете Гелиус, Требуется ваша санкция на дальнейшее проведение разработки фигуранта Горностая на Гелиосе. Виза руководителя дивизиона в городе Ганза. Для экономии времени и оптимизации ресурсов поручить проведение первичной разработки фигуранта Горностая квалифицированным подрядчикам на Гелиосе. Гелиос. Центр города. Ресторан отеля «Шератон». Алекс завтракал, сидя всё в том же ресторане с панорамными окнами, расположенном на крыше отеля «Шератон». И в этот раз, уже наученный прошлым опытом, он поступил несколько умнее. Вначале с удовольствием плотно и вкусно позавтракал, и только потом за чашкой кофе заглянул в сеть, узнать, что там пишут и показывают по поводу вчерашнего происшествия около Академии. И он оказался прав. Первый же заголовок в новостях значительно подпортил ему настроение. «Нет». И статья, и фотоматериалы были весьма неплохи. Создатели материала явно постарались и даже проявили немало креатива и старания Просто он хотел бы совсем другого. Один заголовок только чего стоил. Лаконичный, броский и притягивающий взгляд пришествия целителя на Гелиус. И ниже кадр, где он стоит с поднятыми руками и сосредоточенным, жестким и хмурым лицом, на фоне сминаемого и переворачиваемого болида. А следом шёл ещё один кадр, где он уже на орбитальной станции с не менее сумрачным решительным видом держит в руках метлу. Да, тихо и незаметно отсидеться и подождать, пока стихнет шумиха, как-то не очень получилось. Более того, новые ролики, кем-то заботливо выложенные в сеть, уже снова успели набрать многомиллионные просмотры. Утешило только то, что ему уже поступила компенсация от обоих родов, чьи отпрыски вчера и спровоцировали это бестолковое, И ненужное происшествие. Миллион ЭКЮ в общей сложности. Получалось, что здесь как-то по-другому на подобное происшествие смотрит общество. Оно здесь чуть более мирное, структурированное и более гражданское и развитое в отличие от Сарда. Но вот его дальнейшие планы уже окончательно забуксовали и повисли. Что делать, когда находишься буквально как под микроскопом? Он пока решительно не понимал. Ника как раз доложила ему – что его телефон и номер, почта, аккаунт и прочие данные в сети уже подверглись возможным атакам нескольких тысяч раз за последние 12 часов. И это не считая того, что все его каналы коммуникации и прочего взяли под контроль несколько спецслужб. Вернее, они думали, что взяли. И теперь ему нужно было еще и уделять внимание тому, какая информация, разговоры и переписка могут попасть к спецслужбам, а какие должны пройти мимо их внимания. Совсем заблокировать доступ к своим данным было бы несколько неправильно. Это могло вызвать совсем уже ненужные вопросы. Кроме того, он почувствовал еще вчера с вечера, что за ним присматривают. Вот и сейчас он чувствовал опосредованное внимание наблюдателей. И это тоже надо было учитывать. Вместе с тем он несколько недооценил возможности Ники, вернее, ее возможностей с учетом задействованных облачных вычислительных мощностей, позволявших обрабатывать просто гигантские объемы информации. Тем более, как уже упоминалось, никаких секретных данных и тем более взломов и проникновений не проводилось, да и не планировалось. Просто обрабатывался и анализировался огромный пласт общедоступной информации из сети. Потому уже появились первые результаты их совместной работы. Понятно, пока еще очень приблизительные и сырые, часто не проверенные и во многом без персоналий. Но, тем не менее, базовые сведения, с которыми уже можно было начинать работать о местном политическом, экономическом, гражданском и прочем устройстве общества и Содружества миров, начали формироваться. По крайней мере, в первом и самом общем приближении, но уже по его срочному запросу или даже в процессе его диалога с кем-то, начали поступать краткие справки. К примеру, уже вчера, когда к нему подошел очередной представитель одной из спецслужб для опроса, И представился, Алекс сразу получил лаконичную справку, что за спецслужба, ее полномочия, чем занимается, за что отвечает, кем контролируется. И это оказалось весьма полезным, даже на таком общем уровне, поскольку значительная часть присутствующих там людей, специалистов и служб имела весьма отдаленное отношение к происшествию, или вообще даже не имела. Так что он на основании этих сведений сводил общение с подобными представителями к минимуму, понимая, что не нарушит никаких правил, установок и законов, а заодно сэкономит себе время. Но до полноценной аналитической и справочной системы было, естественно, еще очень далеко. Алекс допил кофе, но в очередной раз чудо не случилось. Со своими сколько-нибудь среднесрочными, да и более краткосрочными планами на будущее он так и не определился. Он даже подумал мрачно, что, возможно, ему стоит заделаться инфлюенсером и блогером. На этих роликах он уже неплохо заработал, и даже больше, чем целительством и охотой на искажённых тварей. При этом он сам ещё ничего особо и не делал, да и заработал пока практически даже без рекламы. Потом он замер, так и не поставив на стол чашку, поражённый внезапно возникшей мыслью. А почему бы и нет? Действительно, почему бы ему не завести свой канал и не попробовать зарабатывать на этом? Тем более, что на первом этапе, да и на последующем, ему совсем немного и потребуется. У него же имеется огромное количество информации из съемок по искаженным тварям и аномальной зоне. И даже значительная часть ее уже структурирована и обработана. Как он понял, среди одаренных бойцов, охотников и прочих людей тема походов в аномальные зоны для развития, тренировок, охоты и просто ради адреналина достаточно популярна. Как уже отмечалось... Жизнь на основных развитых планетах Содружества Миров достаточно спокойная, мирная и упорядоченная, а желающих ненадолго это изменить и заодно пощекотать себе нервы здесь наверняка хватает. И это можно использовать в своих интересах и целях. Тем более, что эта тема никак не касается его основного направления деятельности – целительства. И точно уж никак не касается его тайной деятельности и его дальнейших тайных планов, но и не мешает им. К тому же он получил на курсах достаточно знаний, как создавать контент, и ему не понадобятся дополнительные помощники, кроме Ники. Единственное, здесь нужно будет создавать более динамичные и более развлекательные ролики. Но это дело техники, и Ники естественно. От размышлений и мечтаний его оторвался все тот же важный и солидный метродотель, сообщивший, что прибыла его доставка. Оказалось, что это уже доставили багаж по вчерашней договоренности с компанией. Но вот чего они не обсуждали, так это количество. Так что Алик сейчас с удивлением и некоторым недоумением разглядывал становящуюся все больше гору чемоданов, сумок, маулов и прочих аксессуаров. Нет, продукция этой старинной и уважаемой компании была качественной, добротной, надежной, очень дорогой, даже красивой. Но вот что делать со всей этой горой изделий он пока не понимал. По сути, ему требовался всего один удобный и большой чемодан. Ну, пусть даже два. Во второй он поместить недавно приобретенные дроны и боеприпасы. А вот куда ему девать все остальное, в отсутствие постоянного места жительства он пока не догадывался. Решение, естественно, нашла Ника в сети. Оказывается, здесь давно существуют частные, старые и достаточно надежные почтовые и курьерские компании. Они не только доставляют любой ваш груз в любую точку Содружества Миров, но и при необходимости обеспечивают их надлежащее хранение. Главное, вовремя оплачивать их услуги. Так что Алекс просто решил отправить всё это доставшееся ему случайно добро на новый Орион для хранения на складе в ганди до его прибытия туда. А заодно решил снова наведаться в тот самый закрытый салон оружия, снаряжения, экипировки и боеприпасов чтобы багаж путешествовал не пустым. Здесь, в столице, выбор и номенклатура богаче, да и цены были куда интереснее, чем на новом арионе Пока что здесь, на Гелиусе, его держало только одно небольшое дело. Ему предстояло посетить в скором времени прием, устраиваемый по случаю своего возвращения к Кристофером. И вот потом он надеялся, что все же сможет определиться с ближайшими и не очень планами. А вот проявлять и показывать какой-либо интерес к Дому Кедра – и тем более к своему роду и своему прошлому он точно сейчас не собирался, пока что точно не в Риме. Следующие несколько дней у Алекса прошли вроде бы во внешнем безделье и праздном времяпровождении. Он очень много гулял, изучал местные достопримечательности и даже посещал порой музеи, выставки, концерты и театры. Не он и про рестораны и салоны. В общем, вел себя в целом как обычно примерно так, как ведет себя любознательный турист в столице. Вместе с тем он постоянно работал, причем работал сразу по нескольким направлениям на будущее. Повезло ему, что на руке у него оказался практически суперкомпьютер. Вернее, на руке у него был просто компактный мощный компьютер, основанный на непонятных и недоступных людям принципах и технологиям древних. А вот возможности суперкомпьютера были в него запакованы и заархивированы. И как раз сейчас Ника тайно и постепенно разворачивала его в местной сети, на облачных и прочих мощностях. Постепенно создавались виртуальные серверы, наращивались вычислительные и аналитические сети и мощности, и заодно хранилище информации. Причем все это создавалось отдельными частями и внешне независимыми и блоками, и модулями, имитирующим совсем другое, и не позволявшими со стороны увидеть и оценить полную картину как и особо понятия разобраться, что это такое. Но это происходило медленно и постепенно, без его непосредственного участия. Он лишь подтверждал запросы и фиксировал развертывание инфраструктуры. А помимо работы с аналитическими базами данных, он постоянно занимался своей системой безопасности и возможностью спокойно перемещаться и работать в дальнейшем, и опять-таки без каких-либо взломов и практически без нарушения законов. Ну так, самую малость. Как выяснилось в столице, да и практически во всех крупных и развитых городах и поселениях практически всего Содружества миров, стояла серьезная защита от применения дронов и БПЛА. И кроме того, все было просто усеяно камерами наблюдения и прочими системами безопасности. Но при этом преступность окончательно не исчезла. Да и спецслужбам надо было работать и иметь для этого возможность действовать скрытно и тайно. Потому имелись во всех этих системах лакуны, да и имелись участки, места и даже целые маршруты, не попадающие в поле зрения систем безопасности. Вот их обнаружением и внесением уже в свою собственную базу данных он и занимался, постоянно вместе с Никой «Естественно». Как оказалось, существовали специальные коды доступа ко всем этим системам наблюдения и безопасности, И эти коды, естественно, предоставлялись по необходимости соответствующим структурам и спецслужбам для их повседневной работы. Эти коды, естественно, были секретными и периодически менялись. Но люди, они всегда оставались людьми и постоянно немного нарушали инструкции для облегчения и упрощения своей работы. Так что, естественно, имелись места, где практически в свободном доступе лежали эти самые секретные коды, потому ничего взламывать было и не нужно. Просто надо было знать, где взять, и можно было пользоваться под шумок системами наблюдения и безопасности, что, естественно, и делала Ника. И вот дальше уже и начиналась основная работа. Алекс гулял с интересом, заглядывая иногда даже в глухие закоулки. А Ника постепенно создавала новую систему, наносила на карту радиуса охвата камер, слепые зоны и прочее-прочее. Постепенно нарабатывались реальные, а не расчетные базы данных, учитывающие и классифицирующие возможности систем наблюдения и безопасности. А главное, наносились те самые места и маршруты, где система безопасности не видит. Но самое главное для него – система постепенно самообучалась, и в дальнейшем уже сама должна будет создавать подобные карты, уже без его участия, но это в будущем. А пока он теперь уже тоже постоянно получал изображения с камер наблюдения вокруг и поблизости от себя и даже мог запрашивать их в нужных ему местах. Пусть это и работало периодически со сбоями, ошибками и запозданием, но даже так это было неплохо для него. Теперь он лучше понимал, зачем домам, родам и спецслужбам столько людей, артефактов и оборудования. По сути, им всем нужно было все эти системы настраивать, обслуживать, ремонтировать, заменять, а еще противодействовать зломам и повреждению при необходимости. И в этом деле и направлении у него было неоспоримое преимущество перед другими. Это им всем нужно было создавать, обучать, развивать, настраивать, противодействовать, взламывать и прочее. А вот у него была обратная ситуация. У него в доступе оказалась сложная и совершенная система древних, на основе и технологиях которых и созданы все существующие системы. Ему было значительно проще. По сути своей сейчас проводилось и в большинстве своем даже не им, а Никой, Простая адаптация уже существующего и достаточно совершенного искусственного интеллекта и системы с большой базой данных под текущие условия и задачи. А это было принципиально другое. Иначе ему этого всего, что создавалось и уже имелось никогда бы не вытянуть и не создать. Можно было бы даже и не пытаться. Но раз ему это все попало в руки, то надо было этим пользоваться. До обеда Алекс обошел и заодно обработал еще один район. Так что карта и база знаний снова пополнилась, а сейчас он сидел в ресторане на небольшой уютной площади, смаковал обед и неторопливо обдумывал еще одну свою задумку – создание блогерского канала. С целевой аудиторией он уже определился и выбрал достаточно просто. Самая платежноспособная и, главное, рекламно-емкая аудитория – это были молодые, одаренные из родов и домов, интересующиеся аномальными зонами – На них в первую очередь и стоило делать ставку, но с другой стороны, это была и самая требовательная и непостоянная аудитория, и подход к ним следовало тщательно продумать. Потому следовало не торопиться и всё хорошенько продумать, чем он и занимался периодически. Кроме того, он неторопливо размышлял о текущей ситуации. Как он и ожидал, наступило некоторое затишье. Всё-таки он фигура не того масштаба, а новости и события происходили каждый день а с учётом размеров Сотружества Миров практически постоянно. Так что интерес к нему постепенно стихал и отходил на второй, то и на третий план. Это он видел, в том числе и по динамике просмотров роликов с его участием. Он, как начинающий блогер, уже изучил все более-менее серьёзные аналитические и статические программы на эту тему, а Ника в режиме реального времени вела учёт, динамику, упоминания и прочее. Те же спецслужбы в первые дни ходили за ним буквально по пятам, но потом успокоились, остались лишь штатные агенты-наблюдатели при отеле, да отслеживалась его активность по смартфону и сетям. В его смартфоне, созданном еще при древних, естественно имелась функция блокировки любой слежки, причем полной. Тогда еще умели это делать, но он не стал активировать ее, чтобы не вызывать ненужных подозрений и лишнего внимания. Тем более, что он мог в любой момент перебросить маячок на другой смартфон. Здесь, в столице, смартфоны и продвинутые очки с дополненной реальностью были совсем не редкостью, в отличие от нового Ориона. Но в любом случае, пусть и издалека, но за ним пока достаточно плотно присматривали. И это все понимали. И тем удивительнее для него было то, что уже второй день подряд он чувствовал слежку и повышенное внимание к себе. Нет, эти люди действовали достаточно профессионально, и даже наверняка разбирались и понимали в особенностях местных систем наблюдения. Но при его специфическом опыте, настороженности и чувствительности к подобному не заметить этого он не мог. Да и Ника полностью это зафиксировала и однозначно подтвердила его выводы. Вчера следили за ним шесть человек на трёх мобилях, да и сегодня продолжили, уже на двух мобилях, и одна пара перемещалась за ним пешком. Перемещались они очень грамотно и на значительном удалении. У него постепенно сложилось ощущение, что это явно не спецслужбы, а какие-то частники, и Ника тоже косвенно подтверждала эти выводы. Вот только кто это был и по какому поводу, он пока решительно не понимал, и это ему не особо нравилось. После обеда он продолжил прогулку и свою культурную программу, а его сопровождающие продолжили все так же ненавязчиво сопровождать его. После небольшой прогулки… Он направился на дневное представление известной столичной группы, но спектакль сразу не понравился ему. Это оказалось очередное современное прочтение и переосмысление классики, которое он так не любил еще со времен нахождения на Цаарде. И эта уже местная постановка его тоже не впечатлила и не заставила изменить мнение об этом направлении искусства. Но покидать представление он не стал. Просто достал планшеты и под неодобрительными взглядами театралов погрузился в работу. И вот, изучая откорректированную карту, он обратил внимание, что совсем неподалеку находится один из уже обследованных районов, где как раз имелось сразу несколько пятен и маршрутов, видимо, чем-то популярное и полезное для спецслужбы прочих места но это он пока не стал выяснять. Аликсу уже давно успело наскучить неспешное и благообразное времяпровождение, Так что он решил попробовать подтолкнуть наблюдателей на более активные действия или, наоборот, прояснить, что они лишь присматривают за ним. И этот район был ничем не хуже других и вполне подходил для этих целей. Да и не должен был вызвать настороженности, поскольку и днём, и вечером там всегда гуляло достаточно много туристов и местных жителей. Так что после окончания представления он какое-то время посидел в театральном кафе, а потом неторопливо направился в нужную сторону. И поначалу ничего не происходило. Наблюдатели действовали по-прежнему. И он совсем уже было успокоился, но потом всё-таки засёк, что ещё одна пара неторопливо выдвинулась в его сторону, а в мобилях остались только водители. И кроме того, один из мобилей переместился к неприметному выходу из парка, где как раз проходил один из маршрутов. То есть они всё же клюнули и решили действовать алексей час двигался по территории большого общественного парка и решил чуть взбодрить и заодно понервировать преследователей. А именно, в какой-то момент сменил направление движения, якобы привлечённый очередной достопримечательностью. Но затем, полюбовавшись затейливым фонтаном с атлетами и щегуна статуями, он купил мороженое и неторопливо вернулся на прежний маршрут. А за это время обе пара наблюдателей значительно приблизились к нему. Он выбросил ворную бумажку от упаковки мороженого и продолжил путь по уютной окраинной и более спокойной и пустой сейчас аллее. Двое наблюдателей уже оказались впереди него. Ещё двое внешне неспешно догонялись сзади. Он и сам, возможно, выбрал бы это место, так что насторожился и приготовился. Потому, когда его захватили в какой-то силовой и полупрозрачный купол, попытался изобразить некоторый испуг, недоумение и попытку вырваться. И, видимо, вполне успешно изобразил, поскольку обе пары ненадолго сблизились, пока перемещали его сквозь кусты, и там же в кустах они повалились на землю. В последнее время он стал замечать, что его фирменное отключающее заклинание в комплексе с усилителем стало действовать значительно мощнее. По крайней мере, этим точно хватило. Сейчас, по его прикидкам, он мог этим заклинанием достать и младших магистров, находящихся на небольшом удалении от него». Недаром он постоянно тренировал его на искажённых тварей совместно с тренировкой щитов. Старший группы очнулся и понял, что не может оперировать магической энергией, а его руки и ноги были стянуты пластиковыми стяжками. Своих напарников он в поле зрения не видел, а вот их клиент как раз находился перед ним. И в руках он держал пару шприц-тюбиков. «Знаешь, что это такое?» Спросил парень абсолютно спокойным и ровным голосом. «Вижу, что знаешь. Будем использовать? Или так расскажешь?» «Не надо, так расскажу!» Заговорил старший группы изображая некоторый испуг. «Ошиблись мы, парень. Приняли за богатого туриста. Решили пощипать». Парень приподнял руку, останавливая его, и как-то по-доброму улыбаясь. А затем показал странный, явно старинный артефакт, изрезанный рунами на котором светился красный огонек. «Понял, все понял, парень», – быстро заговорил старшей группы. «Мы – профессиональные наемники, и взяли заказ. Нужно было аккуратно принять клиента и позадавать некоторые вопросы. Жестко позадавать, но без серьезного члена вредительства, и тем более убийства. Подобным мы не занимаемся, не наш профиль. А вот по результатам ответов или отпустить, или передать представителю заказчика». И сейчас Алекс чувствовал, что старшая группа сообщает правдивую информацию. А что касалось артефакта, это было устройство для тренировки тонкого оперирования магической энергии. Нужно было так аккуратно и дозированно подать пучок энергии на одну из рун, чтобы загорелся огонек нужного цвета. Практически игрушка, изготовленная на Саарде. Но Алекс проверил сети, здесь почему-то не было таких устройств. А выглядит она загадочно и серьезно. Кто заказчик? На всякий случай спросил Алекс. «Не знаю, она посредник сообщил, что это постоянно заказчик с нового Ориона». Ответил старший группы, а Алекс снова почувствовал, что тот говорит правду. «Что за вопросы?» Задал он последующий вопрос. «Нам нужно было спросить под запись, и тоже под химией, имеет ли клиент непосредственное отношение к созданию какого-то экспериментального глайдера, или только испытывал его». Ну и, естественно, все контакты по этому вопросу. Потом надо было отправить записи и далее, как я уже говорил, или отпустить, или передать заказчику. Старшей группы упорно говорил клиент, как бы делая упор, что это всего лишь работа. Алекс снова почувствовал, что тот говорит правду, а еще и понял, что до кучи попал в какую-то очередную непонятность со своим глайдером. Но вместе с тем, несмотря на всю правдивость ответов, что-то было не так. Что-то не билось во всем этом. Он покрутил это в голове и так, и так но понимание не пришло. И он, отпустив сознание, задал следующий вопрос по наитию, практически наугад. «И вы не знаете, кто я?» «Нет. А должны знать?» Удивлен и вполне искренне ответил старшей группы. «Мы только прибыли в столицу, а до этого были... были на одном задании». И вот теперь уже у Алекса вполне сложилась картинка, ему явно повезло. При всей той шумихе и многомиллионных просмотрах в сети и громких заголовках в новостях, ему попалась группа, которая сидела в какой-то дыре и, вероятно, без связи. Хотя, возможно, и наоборот повезло. Если бы они знали, кто он такой, то или бы отказались, или подготовились более серьёзно и послали за ним более матёрых и серьёзных исполнителей. А так он своевременно и без ущерба для себя получил информацию об очередных недоброжелателях. И похоже, больше из этих людей ничего не выжмешь полезного. Так что Алекс усыпил человека и позвонил по телефону, оставленному ему родом Гилфордов. У них больше возможности действовать и решать, и возможно даже получить остальную информацию. Тем более с его стороны обязательств не появится Он здесь по их именному приглашению и именно они формально отвечают за его безопасность в столице. А то, что хвост тянется с нового Ориона, так это мелочи, не стоящие упоминаний. Да и вряд ли из этого всего что-то удастся вытянуть. Глава шестая Алекс оказался неправ. Не одаценил он возможности и влияния рода Гилфордов. Уже на следующий день сразу после обеда с ним связался их представитель и договорился о встрече. Как раз по поводу вчерашнего происшествия. На эту встречу он прибыл не один, а в компании с каким-то высокопоставленным представителем корпорации, название которой ничего Алекса не говорила. А Ника лишь подсказывала ему, что корпорация занимается в том числе и военными разработками, и заодно имеет филиал на Новом Орионе. «Лэрд Алекс», — заговорил представитель Гилфордов, крепкий мужчина с непримечательной внешностью, Ощущаемый, как очень сильный одаренный. «Мы решили ваш вопрос. Больше не эта группа, ни какая-то другая по этому поводу вас не побеспокоит. Более того, вам выплатят компенсацию за доставленные неудобства. Так что с этой стороны можно больше не ожидать проблем». алекс мысленно усмехнулся. «Этот мир все же немного отличался». Здесь разрешение и урегулирование вопросов велось больше финансовой плоскости, а не в силовой или политической. И это, в какой-то мере, ему даже нравилось. С момента отъезда с нового Ориона он ещё ни разу не занимался целительством, как и охотой на искажённых тварей, своими основными источниками заработка на данном этапе, но вместе с тем заработал уже немало денег на компенсациях. И это в перспективе открывало просто непаханное поле для него, поскольку, как он понял, здесь у многих людей был явный переизбыток денег, из-за чего у них периодически зашкаливало чувство собственного величия. Лэрд Алекс подключился к разговору представитель корпорации, лощеный мужчина в дорогом идеально сидящем костюме. «Со своей стороны, мы приносим извинения за этот прискорбный инцидент. Произошло явное недоразумение и эксцесс исполнителя». Мы поручали лишь провести разговор с вами, но исполнители на местах неправильно поняли и проявили явное излишнее рвение. А в результате получилось то, что получилось. Но смею вас уверить, что все причастные уже понесли наказание. Этот человек, хотя и был, тоже достаточно сильным одаренным, но в первую очередь он был истинным и настоящим менеджером. То есть врал, как дышал. Что Алекс сразу же почувствовал. Все его слова не стоили ничего никаких переживаний а скорее только сожаление что засветились теперь он понял что это представитель заказчика наезда на него который был вынужден делать хорошую мину при плохой игре просто получалось что влияние гилфордов выше чем возможности корпорации а вот и пришлось им извиняться и выплачивать компенсацию я принимаю ваши извинения я считаю что инцидент на этом исчерпан Ответил ему Алекс и продолжил. «Но мне бы хотелось полностью закрыть этот эпизод. Тем более никаких особых секретов я не раскрою. Тот глайдер был полностью переоборудован и адаптирован по моему заказу «Домом черного леса» из обычной серийной модели Dongfeng 320. Модель подбиралась по результатам анализа опыта эксплуатации и отзывам, как наиболее надежная, простая и живучая. Часть дополнительных модулей – Это секретные типовые разработки дома, а часть модулей изготовлены индивидуально под меня в единичном экземпляре. Все модули съемные и находятся сейчас в надежном и недоступном месте, так что искать аппарат не имеет смысла. И чтобы закрыть уже все вопросы, я исцелил наследника рода Шрайберов от редкой болезни, поэтому они и взялись выполнить этот заказ. Благодарю вас, Лерт Алекс, за разъяснение. Проговорил представитель корпорации, слушавший очень внимательно. А Алекс понял, что тот в курсе болезни наследника и в целом в курсе вопроса, а не просто случайно отправленный человек. «Не за что. Тем более Шрайберы были не очень довольны этим заказом, вернее его индивидуальной частью», — ответил ему Алекс. «Почему?» — живо заинтересовался представитель корпорации. Его просто не получится особо масштабировать. Он полностью заточен под меня и мои требования. имея чудовищное энергопотребление и в результате очень малую автономность. Но я могу себе это позволить. Завершил разъяснительную часть беседы Алекс. Сразу после ухода посетителей, Алекс забурился в сеть и достаточно быстро выяснил, что не все золотые рода одинаково влиятельны. Некоторые, как говорится, были более золотыми то есть находились на пике своего развития, могущество и влияние Другие же пока утрачивали свои позиции. Гилфорды, как он выяснил, сейчас находились на пике. Так что не мудрено, что вопрос разрешился так стремительно. Сразу нашелся заказчик, крупная корпорация, которая предпочла принести извинения и выплатить компенсацию. Так что по результату Алекс стал богаче еще на полмиллиона ЭКЮ, что, впрочем, на фоне оборота корпорации было сущей мелочью. После этой встречи он не пошел на очередную прогулку, а решил заняться работой над каналом. Кое-что он уже сделал по этому поводу. Открыл счет в Имперском банке. Создал юридическое лицо. Получил электронную подпись. Создал отдельную почту. Кроме того, создал и сам канал в самом популярном видеохостинге Содружества миров, который назвал «Особенности аномальной охоты». Определился он и с ведущим канала. Им стал герой популярнейшего во всех мирах аниме по прозвищу «Мангуст», чем-то внешне похожего на Алекса, только с белыми волосами. У Ники был большой массив видеосъёмок Алекса, так что герой выглядел максимально естественно, в целом похожим на него и как абсолютно живой человек, а не вовсе как выдуманный персонаж. Кроме того, Ника тоже не сидела без дела, а вела все это время статистику и аналитику самых популярных роликов в сети. Тайминг, подача информации, канва, естественно, среди интересующей его целевой аудитории и наинтересующие его темы. Так что общая концепция контента для канала уже примерно сложилась. Более того, Ника уже начала активно генерировать ролики на основе реального материала и по отобранным шаблонам, достаточно динамичные, в популярной, максимально доходчивой и увлекательной манере. Частично развлекательные, а частично обучающие и разъясняющие. Получалось даже наоборот. Ему приходилось выставлять фильтры и некоторую информацию дозировать или даже скрывать и упрощать, особенно по реальным уровням и реальному урону искаженных тварей и прочую. А так он давал очень много полезной информации, причем по каждому уровню. Необходимая подготовка, экипировка и вооружение, классификация и особенности поведения различных тварей, уязвимые места, полезные ингредиенты и многое другое. И всё это с наглядными примерами, как обнаружение и уничтожение тварей, так и их разделки. В общем, на любой вкус. Пока он решил готовить контент по первым четырём уровням, а дальше посмотреть, как оно пойдёт и получится, всё-таки полной уверенности в успехе у него не было. Но, тем не менее, откладывать и переживать по этому поводу он не собирался. И потому, вооружившись кофе, пирожными и устроившись в удобном анатомическом кресле, он погрузился в просмотр подготовленных некой роликов, тот же наговаривая голосом необходимые оправки и следом просматривая полученный результат. Закончили они с некой поздно ночью, но зато подготовили к размещению несколько десятков роликов, так что Алекс был доволен результатом. Загрузив часть роликов на канал, Алекс заказал и оплатил контекстную и таргетированную рекламу у пары серьезных рекламных агентств. И после этого лег спать, весьма довольный. А Ника продолжила генерировать ролики одним из выделенных для этого потоков. Утром, уже наученный горьким опытом, Алекс сначала позавтракал и только потом уже взялся за просмотр новостей, почты, а главное, посмотрел на состояние дел на своем вновь запущенном канале. Но оказалось, что там все шло вполне себе нормально. Просмотры постепенно набирались. Оплаченное контекстное привлечение аудитории понемногу работало. И уже появились подписчики и множились комментарии. Нет, никакого взрывного роста и тем более бешеного успеха. Но он на это и не рассчитывал. Он как раз планировал постепенный и органический рост канала в случае своей удачи, поскольку популярность сети – это очень тонкая материя. И заранее ничего угадать и спрогнозировать нельзя. Если только на себя не работают лучшие маркетологи, пиарщики и специалисты, занимающиеся раскруткой, и нет просто огромных бюджетов, тогда да. Но никого дополнительно привлекать и тем более тратить огромные деньги на раскрутку и посвящать этому уйму времени и сил он не собирался. А вот что его весьма порадовало, это большое количество набежавших хейтеров и прочих диванных экспертов, которые с упоением уже громили его ролики, называли его шарлатаном, профаном и прочими совсем уж обидными словами. А ролики постановочными и от начала и до конца сгенерированными на эросети и не имеющим к никакого отношения. Значит, он точно на верном пути. И явно задевает их за живое, раз у них так подгорает. Тем более, что положительных отзывов и лайков тоже было достаточно много. Поскольку выколка последующих роликов была настроена автоматически, то он закрыл страничку и отправился за костюмом. Сегодня ему предстояло посетить прием, устраиваемый Кристофером по случаю своего возвращения на Гелиос. Бронированный и имеющий дополнительно артефактную защиту лимузин представительского класса, нанятый по такому случаю на весь вечер, замер у ворот. Алекс покинул его комфортабельное нутро и отправился к посту охраны а лимузин отправился на гостевую парковку неподалеку, ожидать своего пассажира и нанимателя. Как он понял, для приема был арендован дорогой и закрытый загородный клуб, территория которого скрывалась за высокой и увитой зеленью кованой оградой. Алекс приблизился к посту охраны и предъявил полученное заранее кодное к экране смартфона. Попутно он почувствовал, что его сканируют как сильные одаренные, так и какие-то мощные артефакты. Всё оказалось в полном порядке, и он прошёл дальше на территорию. Из привычной защиты у него сейчас был с собой только малый защитный амулет на шнурке и никакого оружия. И по этому поводу он сейчас себя чувствовал несколько непривычно и неуютно. Постоянно ощущал чуть ли не физически, что чего-то явно не хватает. Привык он к серьёзным защитным артефактам и оружию под рукой. Правда, был еще перстень на пальце левой руки, личный подарок Вальтера после излечения. Это украшение, вернее, защитный артефакт, изготовил один из его предков в ранге Грандмастера, и по утверждению Вальтера он никак не определялся при сканировании. Он мог выдержать один мощный удар одаренного в ранге старшего магистра, а вот потом его надо было долго и постепенно заряжать. Но Алекс его еще не испытывал в деле и потому самую малость нервничал, хотя и таскал с собой в инвентаре целый арсенал. Как уже понял Алекс, здесь отношения были чуть менее формальными. И это был не совсем приём, а скорее закрытая вечеринка. На входе в просторное здание его, да других гостей никто особо не встречал, кроме распорядителя и подноса на столике с бокалами игристого. Так что, взяв в руку бокалы и сделав глоток, он отправился вглубь здания, в гостеприимно распахнутые двери навстречу музыке. Пройдя изысканно и со вкусом отделанный просторный холл через очередные распахнутые двери, он попал в очень просторный и светлый зал, тоже весьма дорого и солидно отделанный, где играла пока негромкая музыка и неторопливо прогуливались и общались пребывающие гости. Алекс замер на входе и провел быструю рекогностировку. И поскольку он здесь никого заведомо не знал, то сразу отправился к столам с многочисленными закусками и напитками. Там он вооружился самой большой тарелкой и, вдумчиво и придирчиво разглядывая закуски, стал неторопливо нагружать посудину, выбирая наиболее понравившееся блюдо. Следом он наполнил бокал красным вином и, совершенно никого не стесняясь, занял стул, стоящий зачем-то сбоку от столов и принялся неторопливо закусывать под неодобрительными и осуждающими, скорее всего, завидующими взглядами окружающих, но ему было на это наплевать. Как он понял, закуски и напитки подбирались по достаточно простому принципу – качественно, дорого, свежо, а главное – вкусно. Но никаких особых изысков и попыток удивить и тем более поразить. Еще он ошибся, решив, что никого здесь нет, кроме Кристофера. От методичного и вдумчивого поглощения закусок его отлег знакомый голос – «Привет, Алекс! Не сразу тебя узнал!» и «Ловко замаскировался на этот раз в классический костюм!» Произнес со знакомый парень из золотого рода, Виктор Рассел, с которым они общались на лайнере в компании Кристофера. «Позволь тебе представить моего друга, Алистера Беркли!» Ника подсказала Алексу, что Алистер Беркли тоже представитель золотого рода и тоже не наследник. А еще и подкрасила справку в зеленый цвет. Она уже частично разобралась в потоке информации и даже определила, что имеется примерно полтора десятка условных групп влияния, куда входят в том числе и золотые рода. Пока это была еще самая общая сырая информация, без детальной конкретики и без персоналей Кто там верховодит, кто на виду, а кто кукловод в тени. Тем более игроки периодически перемещались из одной группы в другую, но тем не менее. А еще Алекс попросил Нику окрашивать справки на людей в зеленый, желтый и красный цвет. Зелеными была группа влияния, куда входили Гилфорды и другие дружественные им группы. Желтыми, соответственно, нейтральная группа влияния, а красные, естественно, не дружественные им группы. Нет, Алекс не обольщался и понимал, что они ему вовсе не друзья. Но на данном этапе он условно относил их к дружественным зеленым, пока они не докажут обратного и, соответственно, всех остальных. И это было достаточно удобно. Сразу видно, кто есть кто и чего можно уже изначально ожидать, а кого могут и использовать против него, возможно, даже в тёмную. В любом случае, хочет он этого или не хочет, его уже отнесли к группе влияния Гилфордов. И глупо, да и ни к чему это было отрицать. «Приветствую, Ларды». Поздоровался с подошедшими парнями Алекс и представился уже сам второму парню отступа от протокола александр берген уроженец гелиуса выросший на далекой окраине решил не терять времени и сразу подкрепиться с улыбкой проговорил новый знакомый я когда хорошо поем господа становлюсь добрее и терпимее и тогда мне не так тошно смотреть на эти надутые и напыщенные рожи вокруг и мне даже не хочется их бить ответил без всякой улыбки алекс я никак не пойму «Зачем им вся эта внешняя мишура? Ведь и так все знают, кто чего стоит. Проще надо быть, и тогда люди к тебе потянутся». «Боюсь, они тебя не поймут, даже если их бить». Все так же с улыбкой проговорил Алистер. «Вот-вот, и потому остается только закусывать и выпивать». «Не устраивать же мордобоя в самом начале». Уже с улыбкой ответил Алекс, а парни отправились дальше на обход зала. Насытившись и по-прежнему не обращая особо внимания на окружающих, Алекс отправился на выход из зала, но уже через другие распахнутые двери, ведущие на просторную террасу. И уже на выходе почувствовал острый и недобрый взгляд в спину, и это явно был не кто-то недовольный его поведением. У наушника не было камеры заднего вида, так что он оглянулся, но в собравшейся уже толпе не расглядел недоброжелателя, Ника сразу сообщила ему на входе, что здание и территория просто напичканы различными глушилками и системами безопасности, так что она не стала пытаться прослушивать разговоры, да и музыка уже играла громче. Терраса выходила на берег небольшого озера, также находящегося на территории клуба. Вокруг озера были живописно расположены большие деревья с пышными и ухоженными кронами, между которыми были расположены уютные беседки. И Алекс бокалом в руке отправился по тропинке, петляющей между деревьями и тянущейся вокруг озера. Он уже возвращался в сторону основного здания, обойдя озеро по кругу, когда его неожиданно окликнули из очередной беседки. И этот голос ему тоже оказался знаком. Это был второй представитель золотого рода, Уильям Грейсток, с которым он общался на лайнере. Как быстро понял Алекс после представления и знакомства, В беседке собрались явные любители боев с холодным оружием, которые уже частично опустошили бары и спырили между собой. Причем здесь собрались, видимо, действительно ценители, независимо от групп влияния, поскольку при представлении Ника раскрасила их во все цвета. Он никого толком не запомнил, но теперь у него была Ника, которая всех запомнила и поместила в соответствующие ячейки. «Мы как раз вспоминали о тебе и о твоей дуэли на корабле». Проговорил его знакомец с немного раскрасневшимся лицом. «Если это не секрет, что за стиль ты тогда использовал?» «Не секрет», — кратко ответил Алекс. Он уже готовился к подобным расспросам и разговорам, так что достал смартфон, активировал носной большой экран и запустил нарезку с самым эффектными моментами боев, подобранных Никой в сети. «Да, действительно похоже. И что это за стиль?» «С чем-то он очень даже похож на классический?» Спросил его знакомец после того, как закончилась подборка. «Это и есть, господа, классический стиль боя на мечах, каким он был еще 50 лет назад, а не тот упрощенный танец саблями, что, к сожалению, протекует сейчас. Именно его я и использовал как мог». Ответил собравшимся Алекс. «То есть ты относишь себя к хранителям и приверженцам традиции старого стиля?» Спросил уже другой парень. Можно и так сказать. Но я очень сильно подозреваю, что мой наставник, долгую жизнь проживший на далекой окраине, просто не знал обо всех этих новых изменениях. Или не хотел слышать о них. А я теперь должен мучиться. Ответил ему Алекс, подружный, хохот собравшихся парней. Алекс ответил еще на несколько вопросов, любопытствующих любителей боев на мечах. И даже получил приглашение в какой-то закрытый боевой клуб, и после отправился дальше. Подойдя к зданию, он снова почувствовал укол недоброго внимания, но, естественно, в зале не смог вычленить недоброжелателя. Обновив бокал с вином, он просто отправился по кругу, вместе с десятками других гостей. Пару раз он видел мелькавшего вдали Кристофера, но торопиться и подходить к нему не стало. Судя по всему, тому хватало сегодня внимания и без него даже если и большая часть гостей не очень-то радовалась его прибытию на Гелиус. Никакого особого разделения на официальную часть и прочее на Мчеренке не было. Кто-то танцевал, кто-то выпивал и закусывал. Кто-то, как те любители боёв, создали группы по интересам и общались между собой, укрывшись в беседке. И все они периодически и хаотично перемещались по зданию и территории клуба. Несколько шустрых, энергичных и более молодых, чем он девиц, узнали его и затащили в свой круг. Так что пришлось ему перезнакомиться с ними, вместе выпить, потанцевать, и только потом он смог ускользнуть от них, когда они приметили себе новую жертву. В общем, вечеринка здесь была как вечеринка. То же самое место для отдыха, знакомства и общения, даже между конкурирующими и враждебными группами. Возможно, они еще не знали, из-за чего враждует, но установки старших уже в целом соблюдали. Это Алекс понял по раскраске собирающихся компаний. Многие из собравшихся гостей были достаточно публичными и в целом относительно известными людьми. Так что Ника их узнавала и раскрашивала по внешнему виду без представления. Он еще раз прогулялся на улицу, но уже в чуть другом направлении где располагался конный манеж и открытая конная площадка, а следом и теннисные корты. А еще дальше простирались поля для гольфа, уходя вдаль. И даже, похоже, некоторые компании предпочли эту игру другим развлечениям на вечеринке. В общем, каждый здесь нашел свое. Вернувшись в очередной раз в основное здание, Алекс поднялся на галерею, опоясывающий с трех сторон большой основной зал. Устроившись в тени и облокотившись на перила, Он стал внимательно рассматривать собравшихся гостей в непонятной надежде узнать недоброжелателя, поскольку он, скорее всего, вряд ли его знал. Не успел он еще тут серьезно наследить. От этого занятия его отлег Кристофер, непонятно откуда появившийся на галерее. «О, Алекс, привет!» — воскликнул он, улыбнувшись. «А я тебя как раз и искал. Думал же что ты не приехал. Пойдем, познакомлю тебя со своими друзьями». «Это с теми, с которыми врагов не надо?» Задался смешка вопрос Алекс, уловивший некоторую заминку при слове «друзья». «Ну да, как-то так и есть. Но тут у нас по-другому и не бывает, так что привыкай». Снова с улыбкой проговорил Кристофер и открыл неприметную дверь, ведущую, видимо, в более приватное помещение. «Позвольте представить вам, господа, моего гостя, Алекса Анбергена» про которого вы, безусловно, все слышали. Достаточно громко представил его Кристофер. В большом и просторном помещении собралось где-то полтора десятка молодых парней, все как на подборы самых значимых золотых родов. И как в очередной раз заметил Алекс, ни одного наследника. Видимо, те тусуются отдельно, но вот цвета у всех оказались разные и примерно поровну. То есть уже сейчас они налаживают общение на своем уровне, Парни расположились в удобных креслах с бокалами в руках, негромко играла музыка, и, видимо, велся неторопливый разговор. Но теперь все внимание переключилось на Алекса. И после представления инициативу в беседе сразу подхватил один из красных. «Я слышал, ты родом отсюда, с Гелиуса», — проговорил парень. «Планируешь закрепиться в столице?» «Скорее всего, но это в будущем. Пока у меня другие планы» возможно отправлюсь путешествовать есть некоторое желание посмотреть на содружество миров столица тебе будет очень непросто закрепиться здесь просто бешеная конкуренция заговорил уже другой красно с усмешкой не буду спорить возможно такие есть но это опять же смотря с какой стороны взглянуть на ситуацию я просто не собираюсь ломиться наверх так что особых проблем для себя и не вижу Достаточно пространно пустился в разъяснение Алекс. «Там, на окраине, я сформировал достаточно простые принципы благосостояние безопасности и семья. А остальное не так важно. Касательно благосостояния, я неплохой целитель, так что всегда и везде сумею неплохо заработать. И для этого вовсе не надо пробиваться наверх. Что до безопасности, то, опять же, чем выше лезешь, тем опаснее». «Вам ли не знать, господа?» Так вот, что касается семьи, то, как бы цинично это ни звучало, я как специалист в состоянии подобрать себе наилучшую пару для продолжения рода. Если в начале его речи большинство с усмешками слушали его философствование, сколько они уже их слышали, так вот после его последней фразы все разом напряглись и насторожились. Все-таки они были не глупыми людьми, да еще и представителями золотых родов. А специалистов по Евгенике было очень и очень мало. Алекс, хотя и говорил не раз, что они собираются пробиваться наверх социальной лестницы, но в глубине души знал, что это совсем не так. Евгенические техники он отыскал в архиве своей семьи. Кому еще разбираться в этом, как не императорским целителем? И он не просто так сейчас сделал толстый намек, это как раз был его шанс занять неплохое место в жизни. А еще и всем противопорствующим интересантам выгодно, чтобы он был достаточно независимым и в относительной безопасности. Всех проблем это, естественно, не решило, и даже, возможно, порождало новое, но в целом укрепляло его позиции и делало его нужным всем. И парни, собравшиеся здесь, тоже это прекрасно понимали. Некоторые затишья в беседе и срочные стратегические растумья были прерваны появлением нескольких очень уверенных в себе и весьма красивых девушек тоже из золотых родов, явившихся сюда, чтобы выкурить из норы своих кавалеров. Но девушки всегда остаются девушками. Так что после представления им Алекса последовал немедленный и прямой вопрос. Есть ли у него невеста или девушка? На что Алекс, не ожидавший подобного вопроса, в некотором задумчивом состоянии ответил им, что да, есть. Как-то ты не очень уверенно ответил на вопрос. Пригвоздила его симпатичная и сердитая блондинка. «Все еще не можешь решиться, как и все мужчины?» «Так и есть», — подключил свою фирменную улыбку Алекс. «Она прекрасная девушка и еще вдобавок богатейшая наследница, но при этом мак огня и вдобавок выше меня по рангу. Так что я все еще в раздумье. Не сбежать ли мне пока не поздно?» На что блондинка гневно фыркнула. Да и остальные девушки посмотрели на него с явным и нескрываемым осуждением. Даже его подключенное обаяние не помогло. Видимо, шуток на эту тему девушки не понимали и не одобряли, независимо от занимаемого положения. А Кристофер почувствовал, что, несмотря на шутливый тон, Алекс все время говорил правду, как и про Евгенику. «Не знал, что на Афине есть такие... небесты проговорил один из собравшихся видимо, тоже изучавший досье на Алекса. «А я ей не говорил, что она живет или жила на Афине», ответил ему с улыбкой Алекс, а Кристофер снова почувствовал, что тот говорит правду, а еще понял, что для службы безопасности появится новая работа, поскольку полезной информации с Афины получить пока не удалось. Уже гораздо позднее Алекс с Кристофером стояли в тени закрытого балкона, беседовали, И наблюдали за отбывающими гостями. "Я с друзьями планирую отправиться в наше имение в курортной зоне здесь на Гелиосе", сообщил Кристофер Алексу. "Не желаешь присоединиться к нам?" "Почему бы и нет? Было бы неплохо развеяться", чисто на автомате ответил Алекс, поскольку так и не определился пока с дальнейшими планами, да и мысли его были заняты несколько другим. В этот момент Алекс понял, что всё-таки ошибся и успел наследить, пусть даже и не здесь. В одном из уходящих гостей он узнал своего знакомца, поганца-наследника рода, входящего в дом Кедра, с которым он успел закуситься ещё на новом Орионе, и который, возможно, и отправил за ним в аномальную зону боевую группу. А ещё он с удовлетворением отметил, что Ника раскрасила того красным, то есть так и так они были антагонистами и изначально относились к разным лагерям. И хотя этот род не относился ни к золотым, ни к серебряным, но это не значило, что можно относиться к ним наплевательски. А еще он обратил внимание, что того зовут Билли. Алекс не верил в приметы. Вернее, верил в них, когда это его устраивало и ему подходило. И так пока получалось, что со всеми встреченами Билли он еще ни разу мирно не разошелся. Наверное, даже хорошо, что на этой вечеринке они столкнулись лицом к лицу. Не хотелось бы устраивать здесь публичный скандал. Зато теперь стало понятно, кто периодически смотрел на него тяжелым и недоброжелательным взглядом. Но Алекс снова ошибся, когда он сам уже отправился на выход. Он снова почувствовал очередной недобрый взгляд в спину. И получалось, что помимо этого били У него здесь еще были поклонники, которым он также где-то перешел дорогу. Или они решили, что перешел. Вот миры вроде бы разные, а люди все те же. И все повторяется. Глава 7. Гелиос. Столица. Коворкинг в деловом районе города. Офис крупной международной торговой компании. Одним из направлений деятельности крупной международной торговой компании был сетевой маркетинг, так что они арендовали офис в здании, оборудованном и приспособленном для коворкинга, где любой желающий мог арендовать одно или несколько уже оборудованных помещений или даже отдельных рабочих мест для своих нужд на любой срок. И это было достаточно удобно. Часть необходимых для работы помещений они арендовали на постоянной основе, а часть помещений арендовали по необходимости когда в столицу съезжались многочисленные торговые представители компании и руководители направлений. Так что это было не только удобно, но и достаточно выгодно. Аренда в столице – дело недешёвое. Потому и неудивительно, что здесь достаточно часто происходило просто столпотворение. Посетители постоянно менялись, и большая часть людей, перебывающих здесь, не знала друг друга. Вот и сейчас. Здесь происходило очередное сборище торговых представителей, шустрых и достаточно наглых людей, соющих везде свой нос и прибывших из разных мест и даже с разных планет. Прибывших, чтобы пройти краткое обучение, получить информацию и материалы по новой линейке товаров, не особо нужных людям и не таких уж дешевых, которые вскоре им предстоит сбывать, используя агрессивные и навязчивые технологии продвижения. Торговые представители собрались сейчас в общем конференц-зале, а вот региональные руководители офисов беседовали с руководителями направлений и дивизионов в отдельных уютных и комфортабельных кабинетах. «Здесь все материалы по новой линейке товаров». Бросив на стол папку, проговорил мужчина неопределенного возраста в дорогом деловом костюме, двоим внешне непримечательным посетителям, тоже в деловых костюмах, прибывших из курортной зоны. «В общем, там сами разберетесь, вас учить только портить». После этого хозяин кабинета активировал несколько мощных защитных артефактов, замаскированных под канцелярские принадлежности, и заговорил уже совсем другим тоном. «Что там по нашим основным делам? Докладывайте». Произнес он и, выслушав доклады, а затем задав несколько уточняющих вопросов, он произнес. «Приемлемо. Пока все идет, как мы и рассчитывали». Он протянул посетителем бумажную папку. «Вот, ознакомьтесь, досье. Некто Алекс анберген По нашим сведениям, в самое ближайшее время он прибудет в ваш город. Надо будет проверить его на причастность по списку, номер 19-бис. Скорее всего, очередная пустышка, но приоритет у этого проекта самый высокий. Как вы знаете, потому придется проверять. И сделать это лучше не в столице. Тут очень много лишних глаз». Из-за высокого приоритета и секретности никаких документов на руки и никаких сообщений почты. Так что всю информацию запоминайте здесь и сейчас. И вот еще что. Сработать надо аккуратно. Пацан – личный гость Гилфордов, так что сами понимаете. Все, господа, если нет вопросов, то тогда отправляйтесь работать. Гелиус, столица, неизвестный особняк. В кабинете особняка, расположенного пусть и не в самом престижном районе города, но и отнюдь не за худалой окраине, сейчас находилось два человека, которые, по идее, и не должны были особо пересекаться в жизни. Один из них был заместителем главы дома Кедра по безопасности, другой – тот самый молодой наследник не самого важного и основного рода, входящего в дом. Но они встретились даже вполне себе доброжелательно общались». Поскольку молодой человек приходился племянником этому очень серьезному и влиятельному функционеру дома кедра, и тот затем парнем, естественно, присматривал по родственному и даже делал определенную ставку на него, если вдруг удачно сложатся обстоятельства. «Видел этого проходимца Анбергена на приеме у Гилфорда-младшего, но пока не стал к нему подходить», сообщил племянник своему высокопоставленному дяде, достижениями которого, естественно, гордился. И правильно сделал. Ни к чему ему пока о нашем интересе к нему, наших планах и подозрениях. Как мне удалось разузнать, он лично гость Гилфордов и находится под их охраной. Потому мы пока не можем свободно действовать. Но бесконечно это продолжаться не будет. Так что у нас еще будет возможность задать ему кое-какие вопросы. Бесит он меня своим наглым и самодовольным видом. Может мне вызвать его на дуэль? тогда никаких претензий к нам у Гилфордов не будет. А так я немного собью с него спись». Озвучил свою идею племянник. «С этим как раз не все так просто. Я тут посмотрел одну интересную запись его боем и затем заодно пообщался с профессионалами. Кто-то его, похоже, очень и очень серьезно натаскивал с холодным оружием, причем учил по-настоящему старому боевому стилю, со всеми приемами и уловками, а не этому выхлоченному танцу, как сейчас» потому с холодным оружием я тебе не рекомендую связываться. Нужна только магическая дуэль. Так что с дуэлью пока повременим. Я подумаю, как и когда это лучше устроить, если понадобится. Хорошо, дядя. Тем более, что они с Гилфордом-младшим собрались на курорт в их имении. Племянник был, естественно, уверен в своих силах, но дяде он доверял, и как бы он не хотел бы быстрее поквитаться с наглым пацаном, знал, что тот на его стороне и подскажет наилучший момент. «Это точная информация?» А заинтересованно спросил дядя. «Да, их там целая толпа собралась. Золотые и этот... с ними до да кучи. Об этом уже второй день в сетях пишут». Алекс посмотрел на статистику своего канала. Дела там в общем и целом развивались вполне неплохо. Контекстная и таргетированная реклама, похоже, работала. Просмотры росли и подписчики постепенно добавлялись. Хейтеры и прочие несогласные по-прежнему надрывались и старались, а значит, у него все правильно получалось. Уже пошли пусть небольшие платежи за просмотры от видеохостинга. Небольшие – это, естественно, по его представлениям. Поступили и первые запросы на рекламу, но пока от каких-то непонятных и малоизвестных компаний, так что он пока отказывался от этих предложений. Но раз дела потихоньку шли, он снова занялся подготовкой следующей партии роликов. Система должна была работать по его задумке только с его периодическим и непостоянным участием. Но вот сегодня вечером ему предстоит заняться новым направлением развития своего канала. Ему пришло немалое количество заявок на проведение стрима в прямом эфире. И вот эту работу уже ни на кого не приложишь. Нет, он, конечно же, постарался облегчить и уменьшить себя работу. Создал для этого дела отдельно закрытый и естественно платный канал чтобы отсеять и уменьшить количество посторонних и случайных людей, и заодно немного заработать, если получится. Ну или закрыть эту тему, если дело не пойдет. Народ, естественно, возмущался и даже негодовал в комментариях, но постепенно количество желающих набиралось и даже превысило рекомендованную специалистами цифру, так что пришлось ему назначать дату и время. И как раз сегодня ему предстояла первая онлайн-трансляция, и налаживание общения со своей аудиторией. Он даже немного волновался перед началом. Не за само общение, с этим у него как раз проблем не было, а за саму идею и начинание. Зайдет или не зайдет. Время подошло. Желающие поучаствовать подписчики в большинстве своем уже подключились, так что и он не стал откладывать и активировал множество экранов и камер перед собой, начиная стрим. Но естественно, Участники увидели на экране не его самого, а все тот же аватар Мангуста. «Добрый вечер, господа! Приветствую вас всех на первой онлайн-трансляции закрытого канала «Особенности аномальной охоты», созданного при помощи искусственного интеллекта». «Так значит, это действительно полностью сгенерированный контент?» Естественно, первый же вопрос, или скорее даже утверждение, был практически ожидаемым. Кто-то даже не пожалел денег, чтобы озвучить его. Так как Алекс за каждый вопрос тоже назначил плату. «Вы невнимательно слушали. Я сказал «при помощи ИИ», а не сгенерированный ИИ. Я просто не готов тратить уйму времени, чтобы создавать ролики по старинке. Так что пришлось мне пройти длительный курс по работе с нейросетями. И вы видите результат всего этого. По-моему, неплохо получается. Да и вряд ли кому-то будет интересно, как я час добираюсь пешком до аномальной зоны, Потом минут 10-20 резко и разыскиваю подходящую добычу, чтобы сделать один-два выстрела, а потом заниматься разделкой и упаковкой ингредиентов. А так я с помощью нейросети скомпоновал группы роликов, где каждый может найти и посмотреть что-то интересное и подходящее именно ему. А как мы можем убедиться, что это действительно настоящий и не полностью сгенерированный и выдуманный нейросетью контент? Прозвучал следующий ожидаемый вопрос. «Никак!» – последовал крайне лаконичный и несколько обескураживающий ответ. «Во-первых, вы должны знать, что нейросеть сама не может ничего выдумать, у нее нет такой функции. Она может взять только те знания, на которых она обучалась, и на основе этих знаний что-то создать. И, как вы понимаете, этими знаниями кто-то должен изначально с ней поделиться. Во-вторых, я лично уверен в своих знаниях и опыте, и те, кто хоть немного разбирается и в теме, тоже поймут что я даю дельную и реальную информацию или либо воспользоваться чем то полезным для себя либо просто пройдут мимо если уже знают это может это все и так но вот сам подход изначально платный канал платные вопросы а главное отнюдь не маленькая цена не способствует привлечению аудитории последовал очередной вопрос утверждения это хороший и правильный вопрос но все зависит от конечной цели. Я просто не собираюсь здесь привлекать массовую аудиторию. На основном канале я даю достаточно краткую, полезную, но все-таки общую информацию, полученную в результате более чем десятилетнего опыта, и которую при большом желании и упорстве вы можете и сами найти в сети или получить от других опытных охотников. А здесь я планирую давать более точечную, насущную и полезную именно вам информацию. Так что индивидуальные консультации – будут обходиться желающим еще значительно дороже и ты думаешь что это будет пользоваться спросом последовал новый вопрос да я думаю что будет первое правило аномальной охоты твари постоянно мутируют и их способности постоянно меняются поэтому охотиться на них и убивать нужно издалека второе правило аномальной зоны твари постоянно мутируют и их способности постоянно меняются поэтому они в любой момент могут оказаться рядом с тобой, и надо уметь побеждать их в рукопашную. А в этом случае просто не бывает универсальных и общих рецептов. Все зависит от конкретного ранга, стихии, подготовки, снаряжения и состава группы. Можно все это проходить опытным путем и надеяться выжить при этом, а можно и пообщаться предварительно или даже после не особо удачного рейда со знающим человеком. Так что для всех желающих получить индивидуальные и практические консультации Я укажу на экране почту для связи. Дальше последовали еще вопросы, в том числе и уже практические, и Алекс в качестве бонуса даже разобрал пару реальных ситуаций и дал достаточно подробные рекомендации. Так что счет постепенно рос, а три часа общения пролетели практически незаметно. А еще он прикинул, что постепенно будет набираться база данных с реальными данными на одаренных, Они, возможно, думают, что укрылись за анонимными никнеймами, но это не так. Ведь у них же нет ники. Так что узнать их реальные данные в большинстве случаев – не особо сложная задача. И даже взламывать ничего не нужно. Люди часто используют одни и те же адреса и никнеймы, и при обычных покупках, и обращениях. Поэтому это просто дело техники. А сегодняшняя молодежь завтра может стать серьезными и влиятельными людьми и тогда эта база может и пригодиться. Тем более, это всего лишь попутный продукт. Алекс сидел вместе с Кристофером в роскошном бронированном и дополнительно защищенном магическом обилии. Они направлялись в один из аэропортов столицы, чтобы отправиться на курорт в имении Гилфордов. Он до сих пор не особо понимал, зачем и почему Кристофер с ним продолжает общаться, и тем более постоянно куда-то приглашает. Они же явно из разных слоев. И Алексу даже в голову не приходило, что он просто один из немногих, с кем-то ему комфортно общаться. А это уже было немало в том окружении, в котором вращался Кристофер. Да и в целом они были в чем-то похожи. А еще он был достаточно непонятным и интересным для Кристофера человеком. Тот как-то не верил, что Алекс на Афине привык так спокойно и на равных общаться с представителями высших слоев да еще и разбираться в целительстве, моде, этикете и прочем на таком высоком уровне. Ему было интересно попытаться разгадать эту тайну, да и в целом не так уж и много было вокруг новых и интересных людей, не занятых плетением интриг. В аэропорту они сразу направились в ВИП-зону, в сопровождении тех же неприметных. Но по дороге туда Алекс опять заметил группу активной молодежи, пока еще ведущая себя относительно спокойно. Приметил он и повышенное количество работников служб безопасности в штатском, тоже пока маскирующихся и делающих вид, что им нет дела до молодых людей. Сейчас Алекс уже откопал сведения, что все эти якобы спонтанные нападения и покушения на аристократов и выступления ультрарадикальных группировок, в основном маскируемые под протесты и выступления студентов, происходят не просто так. Как он понял, Ситуацию планомерно раскачивает одна из групп влияния, пытающаяся перераспределить под шумок властное полномочия в силовых структурах. Опять же, как он понял, прямых доказательств не было, но все, кому надо, знали или догадывались, откуда растут уши, и наверняка скрытно противодействовали, и заодно потихоньку собирали доказательную базу. А еще и, скорее всего, готовили ответные меры. В ВИП-зале они пробовали недолго и вскоре отправились на посадку в частный самолет принадлежащий роду гилфордов алекс впервые вживую видел самолеты и естественно ему было очень интересно так что он все внимательно рассматривал а когда они взлетели то испытывал чистый восторг и заодно он ощутил скрытую огромную магическую мощь этого небольшого самолета небольшого естественно по сравнению с другими увиденными в порту а еще он подозревал и вполне обоснованно что даже если откажет сразу оба двигателя, то они не разобьются. И он был прав. И даже более того, конкретно этот самолет мог даже выдержать несколько попаданий ракет. Ему сразу же захотелось иметь свой собственный самолет, пусть и не такой навороченный. Но когда он запросил у сети у Ники самую общую информацию, то сразу снова почувствовал себя абсолютно нищим. Стоимость самолетов, а тем более их содержание и обслуживание – просто зашкаливало по его меркам. Даже самые дешевые и простые двухместные самолеты для близких перелетов были пока что ему не по карману. Но все равно, он сделал себе заметку на будущее разузнать все об обучении и получении лицензии пилота. Очень ему понравилось это ощущение пребывания на высоте. Пусть даже он сидел в салоне и смотрел в иллюминатор. Когда буря эмоций и скрытый восторг несколько улеглись, Он, наконец, откинулся на спинку удобного кресла и заказал у стюардессы кофе. «У тебя такой вид, словно ты задумал что-то недоброе!» произнёс усмешка Кристофер. «Но почему сразу недоброе?» ответил ему Алекс. «Просто я раздумываю о получении лицензии пилота. Но в чём-то ты, возможно, прав. Лицензия мне нужна не для того, чтобы катать людей». «А скажи, Алекс...» «Ты действительно имел в виду тогда на приеме «евгенические техники»?» Кристофер, видимо, решил уточнить этот момент, поскольку на приеме Алекс стал слишком расплывчатой формулировки, а уточнять он тогда в присутствии других не стал. «Да, именно их. Есть у меня в арсенале подобные конструкты», произнес Алекс таким тоном, словно говорил о чем-то незначительном и добавил. «Но конкретно для тебя это не актуально». «Это еще почему?» Вполне искренне удивился Кристофер. «Просто, когда ты встретишь подходящую девушку, ты это и сам сразу поймешь. И тебе точно будет без разницы до всего остального, даже из какого она будет рода». Кристофер не сразу понял, что он имеет в виду. А вот когда до него дошло, он понял, что Алекс, оказывается, изначально знал или догадывался о его скрытом даре. И потому, быстро прокрутив в голове эти новые, водные и поступившую информацию, Он интуитивно и тщательно скрываемой надеждой задал осторожный, но крайне насущий для себя вопрос. «А, «Скажи, Алекс». Все еще, сомневаясь, проговорил негромко Кристофер в крайне нехарактерной для себя неуверенной манере. «Ты, как целитель, случайно не знаешь техники, как приглушать свою чувствительность?» Теперь уже Алекс с искренним изумлением смотрел на Кристофера. Ему опять даже в голову не приходило, что представитель золотого рода не мог найти специалиста по своему дару, поскольку он просто не знал, что представители подобных родов очень тщательно скрывают свои секреты и никому практически не доверяют. Он с самого детства был обучен как развивать, так и приглушать свою чувствительность. Причем в его случае упор делался именно на первом, и он даже не подозревал, что это какая-то редкость, хотя сейчас припоминал, что действительно – В справочниках не встречал чего-то подобного. «У тебя что, не было наставника по этому направлению?» Все еще удивленно спросил Алекс. «Ну, как-то так получилось», — ответил ему Кристофер. «Мне нужна ручка и листок», — произнес Алекс, а Кристофер тут же передал его просьбу стюардессе. Тем временем Алекс вывел на экран свой уже оцифрованный архив и достаточно быстро нашел требуемый раздел. А когда ему принесли бумагу и ручку, стал переносить на листок один из нескольких известных ему конструктов, постоянно сверяясь с образцом. Через несколько минут он еще раз проверил правильность начертания конструкта и даже запитал его магической энергией, а после протянул листок Кристоферу. Тот взял листок с непонятным выражением лица, а когда выстроил конструкт и смог запитать его энергией, то его лицо снова поменяло выражение. Теперь его лицо выражало умиротворение, если не сказать, что блаженство. «Сколько ты хочешь за этот конструкт?» — спросил Кристофер, бережно сворачивающий листок. «Нисколько. Это подарок», — улыбаясь, ответил ему Алекс. «Спасибо. Но в любом случае я у тебя в долгу, так что всегда можешь ко мне обратиться». Проговорил со всей серьёзностью Кристофер. Сейчас он окончательно понял, что отец как всегда был прав по поводу Алекса, советуя не упускать его из виду. Очередной наглухо тонированный, бронированный и защищенный мобиль доставил их в красивую бухту на берегу моря, где за забором из дикого камня расположилось утопающее в зелени имение, и где помимо основного дома расположились уютные отдельные домики для гостей, выходящие панорамными окнами прямо на пляж и море один из которых и занял Алекс. Несколько других домиков тоже оказались уже заняты, прибывшими чуть раньше приятелями Кристофера. Ещё часть гостей должна была прибыть самостоятельно, немного позднее. Первым делом Алекс, естественно, отправился к купаться и, конечно, привлёк всеобщее внимание своими татуировками, испещряющими практически всё его тело, и на закономерный вопрос стал отвечать с важным, якобы утомлённым от этого вопроса видом. Это древние татемные татуировки, по поверьям устанавливающие связь с татемным зверем и защищающие от злых духов. Их мне нанёс наставник, происходивший из старого рода шаманов. Пояснил интересующимся Алекс. поверит ему или нет, Алекса особо не волновало. Тем более, что его ответ больше напускал туману, чем что-то разъяснял. Но вот Кристофер отнёсся к ответу вполне серьёзно. Поскольку тот был в общем и целом правдивый, и ещё он явно видел проявившуюся фигуру рателя в баре на лайнере. И это был ещё один кусочек, добавившийся в копилку непонятности и тайн. После обеда они, пусть и не в полном составе гостей, отправились на прогулку и экскурсию в город. И одним из первых, что привлекло внимание Алекса, было то, что достаточно много людей перемещались по городу в спортивных открытых мобилях с откинутой крышей. Подобных он раньше ещё не встречал на дорогах. После недолгого выяснения в сети он узнал, что это кабриолеты. А ещё узнал, что в городе работает несколько контор, занимающихся прокатом подобных аппаратов на любой вкус и кошелёк. Так что, недолго думая, он арендовал себе мощный серебристый болид последнего поколения, поскольку в гараже у Кристофера были только бронированные и закрытые мобили. А ещё он записался на краткосрочные курсы управления аквабайками – которое он до этого тоже видел только в сети, а сегодня увидел вживую на воде. И кроме того, он заодно арендовал номер с отдельным входом в небольшой бутик в отеле у моря. Пить вино и теленить на лежаках, как некоторые из непоехавших с ними парней, он не собирался, так что, возможно, пригодится. Утром после раннего купания, лёгкой тренировки и завтрака, проведённых им в одиночку, поскольку остальные ещё спали, Он отправился на курсы управления аквабайком. Мощный серебристый болид неторопливо двигался по извилистой односторонней старинной дороге. Играла легкая музыка. Солнце еще не пекло, и ветерок, пахнущий морями и йодом, обдувал его. Так что он наслаждался и прогулкой, и погодой. После очередной развязки его стремительно нагнали три ярко даже агрессивно раскрашенных болида. Ярко-красная с двумя черными полосами по кузову. Ближайший к нему болид практически уперся в его бампер и сразу же начал сигналить и моргать. А сидящие в нём парни стали что-то выкрикивать и размахивать руками, видимо, требуя срочно уступить им дорогу. Алекс двигался с максимально разрешённой скоростью, так что не особо обратил внимание на их манёвры и сигналы. Он вообще предпочитал не нарушать правила там, где это могут легко зафиксировать и отследить. Но дело даже не в этом. Если бы они просто приблизились к нему и спокойно ждали, но ну, или просто моргнули, он, естественно, уступил бы им дорогу при первой же возможности. Но вот откровенные наглости и хамства он не терпел. Несколько раз болиды, двигающиеся сзади, пытались обогнать его на редких расширениях старой улицы. Но он вовремя чуть смещался под звуки сигналов и злобные выкрики. Так они ехали, дружные колонной, поскольку двигались по старой и тесно застроенной части города. Чуть позже Алекс пересек на светофоре широкий и многополосый прибережный бульвар, и его нетерпеливые попутчики куда-то свернули. А он, пару раз повернув, заехал на парковку яхт-клуба, где и проводились курсы. Красивая молодая девушка и студентка первого курса стояла за стойкой расположенного под навесом открытого бара на территории яхт-клуба, торгующего в первую очередь прохладительными напитками и мороженым. Хотя и пиво, и прочие алкогольные напитки тоже имелись в ассортименте, но редко пользовались спросом, особенно в первой половине дня. Сегодня у неё был первый самостоятельный рабочий день. И пока ей ещё было интересно расглядывать посетителей клуба и гадать, кто они такие. Вот на стоянку заехал дорогой серебристый кабриолет, из которого вышел молодой, худощавый, даже скромный на вид парень в её вкусе. Он захлопнул дверь, подхватил баул, И складная крыша болида стала раскладываться. Но от созерцания её отвлекли три ярко-красных болида, заехавшие на стоянку. Девушка нахмурилась. Она уже видела этих парней и эти машины. Они любили устраивать неприятности другим отдыхающим. Не открывая дверей из болидов, стали выпрыгивать крепкие парни, которые сразу направились в сторону молодого человека. Девушка прижала ладошку к губам, не понимая, что делать, куда бежать за помощью или кому звонить. Но ничего не потребовалось. В какой-то момент худощевый парень словно размазался, а крепкие парни вокруг него стали валиться на брусчатку, словно кегли. А когда он замер, девушка обратила внимание, что тот таки продолжал держать за ручку баулу в левой руке. Парень что-то сказал с трудом поднимающимся парням. Закинул баул на плечо и отправился на территорию яхт-клуба. Алекс был немного разочарован и даже чуть расстроен. На вид парни выглядели серьёзнее, чем оказались на самом деле. Да, здесь был не Саарт. Там даже у себя в деревне он периодически огребал от собравшейся группы сверстников. А здесь оказались просто непуганные бугаи, привыкшие, видимо, третировать простых туристов. Он даже размяться толком не успел. А ведь рассчитывал как минимум на хорошую драку, по которой успел уже соскучиться. В конце концов, он же на отдыхе. В следующий раз девушка за стойкой увидела этого парня примерно через час. И сейчас он уже не казался худощавым и скромным, с мокрыми волосами, в купальных шортах, весь покрытый таинственными татуировками. Он двигался с грацией небольшого, но притягательного хищника. А когда он заразительно и так открыто улыбнулся ей, она, естественно, не смогла устоять перед его обаянием. Глава восьмая Алекс сидел за столиком на открытой террасе, укрытой под тентом. Этот рыбный ресторан считался одним из лучших в городе, поскольку тут подавались и готовились только лучшие и свежайшие морепродукты, поставляемые ресторану местными рыбаками из утреннего улова. И даже тот факт, что ресторан располагался на самой границе рыболовного порта и приличного района, не сказывался на его популярности. Наоборот, Ранее посетители могли даже наблюдать периодически, как в большие аквариумы загружался свежий и живой еще улов. Алекс был здесь сейчас один. Не зря он нашел и подобрал себе занятия по вкусу. Во-первых, он вставал на 2-3 часа раньше остальных. Во-вторых, ему было скучно и непонятно слушать разговоры парней из золотых родов, пусть и не наследников, но постоянно обсуждавших какие-то события и происшествия, значимых для них – но совершенно неинтересное ему. Нет. Ника, естественно, аккуратно подключилась к системе видеонаблюдения Службы безопасности Гилфордов, и всё писала и анализировала. Но ему самому это было скучно. Тем более, гости наверняка знали, что всё фиксируется и вели соответствующим образом разговоры, что делало их ещё более непонятными и нудными. А в-третьих, среди девушек из золотых родов, которые поселились на соседней вилле, но постоянно бывали у них в гостях, были и те девушки, которым он не понравился ещё тогда на приёме, и с тех пор их отношение не улучшилось, а как бы наоборот, потому как они откуда-то узнали, что он встречается с молоденькой барменшей из яхт-клуба, и теперь они смотрели на него как на преступника, ну или как минимум на очень хорошего человека. Так что он лишь периодически присутствовал на общих мероприятиях и активностях, вроде морских прогулок или вечеринок, а в остальное время предпочитал заниматься своими делами и уже привычными развлечениями, тем более ему не надо было ни перед кем отчитываться. Хотя он и резонно подозревал, откуда они могли узнать. От службы безопасности своей вилы тоже, принадлежащей одному из золотых родов, он замечал и чувствовал периодическое наблюдение и внимание к себе. Да и его смартфон всё так же продолжал отслеживаться какими-то спецслужбами, к которым добавились ещё и службы безопасности Гилфордов. Но им он сам дал разрешение на отслеживание и заодно присоединился к специальному чат-боту для срочной и экстренной связи. Тем более, что он в любое время мог потеряться при необходимости, а все их метки продолжили бы показывать его реальное местонахождение. Он сидел за столиком, смаковал отличную морскую кухню и при этом старался внимательно отслеживать окружающую обстановку. Последние пару дней он заметил чуть более пристальное внимание к тебе, и значит, и скорее всего что-то затевалось вокруг него, хотя и прямой, и непосредственной угрозы при этом он пока не чувствовал. Но всё это было зыбко, на уровне неясных предчувствий и ощущений, так что он не исключал различные варианты, так как не знал источника внимания. И потому, находясь в целом на стороже на этих двоих мужчин, появившихся со стороны порта, он обратил внимание сразу. Внешне они напоминали ничем не примечательных менеджеров среднего звена, но его специфический опыт подсказывал ему, что они явно имеют отношение к спецслужбам, возможно, работают под прикрытием. Но в первую очередь его все же насторожило не это, а то, что они появились со стороны порта. И как раз по одному из маршрутов, которые не фиксировались и не отслеживались системами наблюдения. Возможно, в этом и не было ничего такого, и это просто въевшаяся привычка сотрудников спецслужб. Но у него здесь пока не было никаких таких дел и тем более проблем со спецслужбами. А значит, это могла быть и негосударственная, неофициальная инициатива, так сказать. Хотя, конечно же, и какой-то реальной разработки он не исключал. Так что внешне… Он продолжал спокойно ждать посетителей. Алекс как-то не особо сомневался, что они прибыли именно по его душу, и он не ошибся. А еще, когда они подошли ближе, он уже окончательно убедился, что это точно представители спецслужб, а не какие-то частники. Вблизи их особые повадки и определенная уверенность, передающаяся от системы, стоящая за спиной, чувствовалась уже явно. Но дополнительно... Его насторожило и несколько напрягло то, что они без его уведомления активировали какие-то артефакты, глушащие связи, создающие вокруг них и его столика аналог отвода глаз. А первая же произнесённая фраза подтвердила то, что они точно знают, кто он такой, и пришли именно к нему. александр «Александберген, я полагаю. Просим прощения, что прерываем ваш обед, но нам срочно требуется ваше содействие», – произнес один из мужчин. «Кто нам делового и занятого человека, а главное, имеющего на это право?» «С кем имеет честь беседовать, господа?» С несколько удивленными, чуточку с тревожным и непонимающим видом задал вопрос Алекс. «Агентство республиканского контроля». Проговорился тот же мужчина и предъявил, как его напарник, удостоверение с магической меткой. Впрочем, предъявили они удостоверение достаточно быстро, и отработанными движениями, позволяя рассмотреть фотографии, печати и метки, но так, что визави не успевал прочитать и запомнить каких-либо деталей и подробностей, что, впрочем, не помешало сделать это Нике. «Я не совсем понимаю, чем я мог заинтересовать агентство, господа», произнес Алекс, все изображая растерянность и непонимание. «Не беспокойтесь, лорд Алекс, непосредственно вас это не касается. Простая формальность». «Вам просто нужно будет проехать с нами, но много времени это не займет». Проговорил мужчина спокойным и располагающим тоном. «Хорошо, господа. Я готов, если это необходимо. Мне только нужно расплатиться по счету. Надеюсь, это действительно ненадолго». Произнес Алекс уже более уверенным голосом. Алекс удержал от падения мужчин, усадил их безвольные тела на стулья, после повесил вокруг уже свой полог тишины, и следом наложил на них еще по конструкту. И уже после этого занялся их обыском. Добычи его стали добротно сделанных, но явно поддельных удостоверения агентства республиканского контроля. Еще нашлись документы и банковские карты уже на другие имена и фамилии, указывающие, что они являются старшими менеджерами регионального отделения крупной международной торговой компании. Ника даже быстро нашла информацию в сети, что документы «настоящие», И они действительно там трудятся. Кроме того, естественно, нашлись и активированные артефакты, смартфоны и ключи от мобили. А вот оружия не было. То есть Алекс в целом оказался прав. Они действительно, скорее всего, работали под прикрытием в торговой компании. Только вот к агентству не имели никакого отношения. И он всё больше склонялся к тому, что действовали они с частной инициативой. Но вот играть в их игры… Да еще и по их правилам он как-то не желал. Алекс уже понял простую истину, что здесь, в содружестве миров, во главе всего стоял некий закон и порядок. И их все старались соблюдать. Вернее, даже чуть не так. Можно было делать практически все, но только так, чтобы никто ничего не знал и не видел. А если нарушил и попался при этом, то тогда сам виноват и сам себе дурак. Но Алекс не просто так решил пойти на некоторое обострение – Это правило действовало во все стороны, то есть и в его отношении. А поскольку он не знал, с кем имеет дело, то ему со своей стороны тоже неплохо было задать некоторые неудобные вопросы и прояснить ситуацию. Но здесь и сейчас точно было не место и не время. А где и когда задать интересующие его вопросы? У него как раз появились некоторые идеи. Так что он пока просто решил, как в детстве, потыкать палкой в осиное гнездо и посмотреть, что получится. «То есть вам показалось, Лэрд Алекс, что они не те, за кого себя выдают?» Вежливо проговорил высокопоставленный сотрудник службы республиканской безопасности. Вежливость подкреплялась несколькими сотрудниками службы безопасности Гилфордов, а еще и их адвокатами, прибывшими в ресторан по вызову Алекса. Впрочем, как и по его же вызову прибыли и сотрудники службы. «Да, так и есть, Лэрд Фабиан». Дело в том, что я не так давно прибыл на Гелиус с далёкой окраины. И как законопослушный гражданин, первым же делом внимательно изучил, чем занимаются и за что отвечают спецслужбы. Естественно, чтобы знать, кому обратиться при необходимости за помощью. Так вот, они сообщили, что представляют агентство республиканского контроля, и даже предъявили какие-то удостоверения. Но, как я запомнил, агентство республиканского контроля не занимается делами граждан Гелиуса, «То есть, возможно, они преступники?» «Вы применили против них какой-то артефакт, Лэрд Алекс?» Задал очередной вопрос сотрудник спецслужбы, которому по долгу службы и приходило заниматься подобными происшествиями. «Нет, что вы. Это обычное целительское заклинание. Оно, правда, в основном применяется для обездвиживания и погружения в сон раненых пациентов, чтобы не дергались от боли и не вредили себе». С некоторым смущением в голосе ответил ему Алекс. В общем и целом все все понимали, так что его не стали особо долго мурыжить и расспрашивать. А еще он прекрасно понимал, что его задержанных оппонентов отпустят, несмотря на наличие поддельных удостоверений. Тем более, что ими предъявить-то по факту особо нечего. Но Алекс, быстро прикинув тогда, следовать за ними и лишний раз рисковать не стал. Мало ли, что артефакты у них там в мобиле приготовлены. А так, проваленные, а главное, засвеченные перед коллегами агенты, которых долгое время аккуратно внедряли, тоже неплохой результат для его задумки, хотя и не дающий ответов на вопросы «Кто и зачем?». Впрочем, кое-какую, пусть и пока самую общую информацию Алекс всё же получил. Ника проанализировала данные о торговой компании, акционерах, партнёрах и прочее, и по косвенным признакам смогла отнести её к красным группам влияния, то есть естественным антагонистом случайно или не случайно выбранной им стороны. И, соответственно, обозначились примерно два десятка структур и спецслужб, условно относящихся к этому блоку. Казалось бы, не так много и слишком расплывчато, но все же это уже кое-что, и со временем информация будет только детализироваться и уточняться. Та же служба республиканской безопасности, которую он вызвал, относилась к «желтым», так что он надеялся и рассчитывал, что они точно не будут перетягивать одеяло в другую сторону. Правда, он понимал и догадывался, что и зелёные, и жёлтые тоже ему отнюдь не друзья. Просто так получилось, что в данный отрезок времени он оказался зелёными. И сейчас он в реальности наблюдал и изучал то, о чём ему не раз рассказывала наставница. Реализация древней концепции разделяй и властвуй. Когда-то кем-то были созданы и существует несколько мощных групп влияния, имеющих явно давние, серьезные и неразрешимые противоречия и претензии друг к другу. При этом им постоянно приходится находить точки соприкосновения и как-то договариваться между собой. это Этака сложная, подвижная и работающая система сдержек и противовесов, скрытная из-под воль, управляемая невидимыми тайными игроками, направляемая в нужное русло и постоянно следящая, чтобы любая из сторон не усилилась больше необходимого. Но в любом случае ему пока было по пути с «зелеными», так что грех не воспользоваться имеющими между ними и красными противоречиями и претензиями. Естественно, воспользоваться на своем незначительном уровне. Лезть в их большие и непонятные игры он точно не собирался, а там видно будет. Алекс в темноте южной ночи сидел на небольшой террасе своего домика в Емении, и перед ним было развернуто множество экранов. Он страдальчески поморщился, но продолжил заниматься своей работой. А именно, он занимался созданием рекламного ролика. Да, ему пришел запрос на рекламу на его канале. И запрос этот был от серьезной и уважаемой компании, занимающейся производством качественной и достаточно дорогой экипировки и одежды для экстремального туризма и, естественно, для охоты, в том числе и в аномальных зонах. И он, естественно, решил принять это предложение. Так что сейчас корпел над созданием рекламного блока вставки. Но пока получалось всё плохо. Вернее, даже очень плохо. У него было много разных талантов, да и вкус с воображением точно были. Но вот с творческой и креативной составляющими как-то сразу не заладилось. Да и соответствующих навыков не было. И пока даже с помощью Ники всё получалось не очень хорошо, особенно с учётом его достаточно придирчивой и небедной аудитории. Он еще раз просмотрел свои явно неудачные поделки под рекламу и все больше понимал, что ему, скорее всего, придется привлекать хорошее и, соответственно, дорогое рекламное агентство. Он снова откинулся на спинку кресла, отпил из огромной кружки уже остывшего кофе и задумался над разрешением ситуации. А в это время Ника запустила на всех экранах последние обработанные ими и готовые к выкладке ролики – Но в этот раз что-то было не так. Алекс не сразу понял, что изменилось. А когда сосредоточился на изображениях, то заметил, что ники видимо, надоели его попытки и творческие мучения. И она просто переодела его аватар в одежду и экипировку компании. И до него сразу дошло, что всё оказалось непросто, а предельно просто. Даже Ника, не являющаяся полноценной личностью, сообразила быстрее его и подсказала идеальный выход. Так что он в очередной раз мысленно хлопнул себя по лбу, осознав и поняв простую истину, что все эти неявно и вскользь демонстрируемые бренды и изделия в роликах других блогеров – ничто иное, как скрытая реклама. Быстрые поиски в сети подсказали ему, что он все правильно понял. Был даже устоявшийся термин для этого – нативная реклама. После подобного озарения дела сразу же пошли на лад. Он отобрал пару переодетых роликов. Кое-где подправил и сгладил нарочито выглядящие моменты и уже со спокойной душой отправил заказчику на согласование, хотя и не сомневался, что всё будет нормально. Получив подобный толчок, теперь уже его креатив заработал на полную и в нужном направлении. Не став даже дожидаться ответа от компании, он быстро сделал нарезку наиболее интересных моментов охоты, делая упор на наиболее жутко и эффектно выглядящих тварей и их поражений. Он добавил аватару в руки винтовку от очень известной компании и отправил письмо с предложением на почту их отдела маркетинга. Даже если они и не заинтересуются его предложением, он, как большой любитель и уже практически специалист, нал ещё несколько серьёзных оружейных компаний. А ещё он вспомнил, что Ника с самого начала в роликах обезличивала его одежду, снаряжение и оружие. Если раньше он думал, что это просто для маскировки, то теперь уже не был так в этом уверен. Но на всякий случай не стал уточнять этот момент, чтобы не подрывать собственное спокойствие и уверенность в себе, а главное – не понижать самооценку. С утра Алекс в очередной раз отправился на занятия в яхт-клуб, а сейчас как раз возвращался на виллу по уже привычному и практически ежедневному маршруту. Утренний час пик уже прошел, обеденный еще не начался. Так что он наслаждался хорошей погодой и поездкой по практически пустой сейчас дороге. низу лобового стекла он настроил проекцию дополнительного экрана, на котором Ника отражала текущую реальную ситуацию, получаемую от городских систем наблюдения и собственного сканера. Так что он не особо опасался каких-либо неожиданностей, даже на участках со слепыми зонами. Вот и в этот раз... Он лишь мельком глянул на подсвеченный светло-желтым цветом мобиль, приближающийся по перпендикулярной дороге. она уже через несколько мгновений цвет на экране сменился на красный, и следом зазвучал ровный голос Ники. «Внимание! Расчетная опасность искусственного столкновения 90%! Произвожу дополнительную направленную активацию защитного модуля». Теперь уже Алекс и сам увидел сбоку, что мгновенно ускорившийся мобиль явно управляемый опыт на рукой подставляет свой бок под капот его кабриолета и наверняка у него отключены некоторые блоки безопасности но алекс был вовремя предупрежден, так что уже начал сбрасывать скорость и еще и нажал на тормоз и сейчас он воочию наблюдал за тем что происходит с мобилем без защиты когда он врезается в мощный практически стационарный косой щит одну сторону чужого мобиля сялая как картон Сработали подушки и прочие системы безопасности. Но Алекс не стал смотреть дальше, а ещё и помог пострадавшему мобилю, аккуратно прихватил его своими щитами. Мобиль чуть довернуло, и он со звучным скрежетом впечатался в выложенную из дикого камня подпорную стену, и затем отскочил и частично развернулся обратно. Алекс сдал чуть назад, включил аварийную сигнализацию и отправился проверять пострадавших подставщиков. Всё-таки он был целителем. Там оказалось все относительно в порядке. Очевидно, водитель был действительно профессионалом и вовсе не собирался особо подвергать свою жизнь опасности, так что грамотно рассчитал как скорость, так и угол атаки. Но не учел он наличие очень мощного защитного модуля и навыков Алекса. А так и он, и его пассажир отделались только легким испугом и несколькими ушибами. Ника тем временем сообщила ему, что к Т-образному перекрестку где всё только что и произошло, быстро приближается ещё пара мобилей, так что он продолжал оставаться на стороже. Как он и предполагал, в одном из мобилей, прибывшим первым, оказались случайные свидетели, как на подбор крепкие парни. А второй мобиль, подъехавший немного позднее, оказался патрульным, очевидно, к делу тут подходили вполне серьёзно. Прибывшие первыми парни тут же с напором и, видимо, с привычной наглостью начали шуметь, что видели, как он протаранил пострадавший автомобиль. А вот подъехавший чуть позже патрульный оглядывал место происшествия с достаточно кислым видом. Он, в отличие от свидетелей, уже видел, что ситуация явно не такая однозначная. «Господин патрульный, зафиксируйте, что мы видели, как этот человек протаранил пострадавший в аварии мобиль, хотя двигался по второстепенной дороге». Обратился к патрульному один из свидетелей. «Заодно зафиксируйте, что на моем мобиле нет ни малейших повреждений. А вот на стене как раз имеются следы столкновения». Обратился к патрульному Алекс, и свидетели сразу замолчали и с удивлением посмотрели на его кабриолет, без единой царапины. Скорее всего, водитель неверно выбрал скоростной режим и просто не справился с управлением. Или, возможно, отказали системы безопасности. Впрочем, я не специалист, а господин патрульный наверняка сможет восстановить картину происшествия по камерам наблюдений. Добавил Алекс, хотя прекрасно знал, что камеры наблюдения на этом перекрестке не работают. Причем еще вчера они исправно работали. Через несколько минут подъехали представители службы безопасности Гилфордов и заодно их адвокаты. Так что разбирательство как-то быстро перешли венную плоскость. А главное, официальных претензий к Алексу так и не последовало. Так что через недолгое время он отправился дальше по своим делам, в сопровождении одного из мобилей службы безопасности. Но вот сама ситуация ему не понравилась. Не верил он в случайную подставу. Но вот откуда растут уши, пока было непонятно. С рекламой на канале дело вроде как налаживалось. Он уже подписал рекламный контракт с компанией, занимающейся экипировкой и одеждой. Да и оружейная компания явно заинтересовалась. Так что сейчас шло обсуждение и согласование деталей сотрудничества и подготовка документов. И это были уже вполне приличные деньги по меркам Алекса. И кроме того, он надеялся и рассчитывал на длительное сотрудничество. А сегодня пришла и первая заявка на индивидуальную консультацию. Вернее, запросов было достаточно много. Но вот стоимость в 100 тысяч пока отпугивала всех желающих. Но не собирался тратить свое время, а главное, отдавать в целом эксклюзивное знание дешевле. Ему проще было закрыть эту тему. И вот, наконец-то, появились первые желающие. И они уже заплатили авансы, и заодно переслали съемки со встроенных в экипировку камер с их последнего неудачного выхода в аномальную зону. Алекс просмотрел представленные материалы, набросал заметки наиболее важных моментов и согласовал на вечер время для связи, и заодно запросил характеристики группы. Ника сообщила ему, что все в порядке и связь установлена, так что он дал старт своей первой индивидуальной консультации. «Приветствую вас, господа. Можете обращаться ко мне, Мангуст, как к моему выбранному аватару. Произнес Алекс, приветствую участников мини-стрима, но сразу после приветствия продолжил. Впрочем, предлагаю сразу перейти к делу. Я сообщу вам свои соображения и видения ситуации, а потом вы можете задать свои вопросы. Во-первых, по представленным вами видеоматериалам я внимательно изучил и проанализировал представленные вами видеозаписи, и по всему получается, что вы добрались уже до четвертого уровня а затормозились в на тварях типа 411GV, согласно принятой классификации. Что означает тварей, водящихся преимущественно на четвертом уровне силового и скоростного типа. Особые и дополнительные свойства у них на этом уровне не проявляются. Они обычно берут количеством и слаженностью действий. Как правило, в одной стае водится от 15 до 25-30 взрослых тварей контролируемых малой альфа-особью. Стаи сбиваются в прайд, контролируемый уже старшей альфа-особью. В зависимости от силы и возможности этой альфа-особи, обычно в один прайд входит от двух до восьми стай, и они могут контролировать площадь до двух квадратных километров, и альфа-особи на этой территории имеют связь между собой. То есть, подытоживая сказанное выше, в самом лучшем случае против вас могут действовать практически одновременно 30 взрослых особей, а в самом худшем для вас варианте сразу 240 особей. Как видите, разброс количества тварей 8 раз. И это всё может быть на одном и том же участке, и подобное, естественно, нужно изначально учитывать и готовиться к подобному. Что касается уничтожения этих тварей, для этого вполне подходит обычная штурмовая винтовка типа АР-14. Достаточно одного удачного выстрела, чтобы успешно поразить тварь. Но обычно приходится делать три, а то и пять выстрелов. Так что вы легко можете посчитать количество потребных боеприпасов. Естественно, с учётом неизбежных промахов. Также этих тварей гарантированно поражают боевые конструкты, начиная с ранга младшего мастера. Но следует учитывать большую подвижность тварей. Так что предпочтение естественно, следует отдавать самонаводящимся, хотя они и дольше формируются. Что касается экипировки... Подойдут защитные комплекты типа «Скаут-3» со средними типовыми армейскими защитными модулями. Они вполне позволят сдержать натиск порывавшихся твари до подхода помощи. И с этим, пожалуй, что и всё. Второе, по вашей группе, я просмотрел ваши характеристики и могу сказать, что в целом вам вполне по силам истреблять подобных тварей, даже полноценный прейд. Четыре стрелка, два боевых мага и командир на координации и подстраховке. В группе, естественно, можно периодически проводить ротацию при желании. Что касается тактики, то наиболее простая и эффективная это после захода на территорию контролируемой тварями использовать типовые армейские защитные модули ДОТ-60А. Ставите два таких силовых купола неподалёку и двумя группами перекрёстным огнём спокойно выносите весь прайд, при необходимости прикрывая другую группу. Но в идеале вам в команду нужен хороший щитовик, а также тактический анализатор типа «Скрыт-9» с полуавтономным дроном разведчика «Сава-7». Тогда у вас появится большая возможность манёвра и вариативность действий. Всю эту информацию, изложенную более подробно, также на всякий случай информацию по ингредиентам, добываемым с этих тварей, способом разделки и упаковки, я уже отправил на вашу почту, господа. И да, сразу же хочу отметить, что всё снаряжение и оружие я указал от надежных и проверенных поставщиков и моих рекламодателей. Так что при желании вы можете пройти по ссылке и получить скидку у них. Но если у вас есть собственное предпочтение или своя подходящая экипировка, то, естественно, выбирайте то, что вам больше нравится и подходит. На этом пока все, господа. Какие будут вопросы? Алекс откинулся на спинку кресла и жадно стал пить сок из большого стакана. Готовясь к продолжению беседы. «А знаете, господин Мангуст, я приятно удивлен. У нас, пожалуй, что и нет вопросов. Все кратко, четко, по делу и вполне реализуемо. Поначалу я думал, что указанная вами цена за консультацию сильно завышена, но все же решил попробовать. Так как мы уже дважды пытались там пробиться, и оба раза пришлось спешно отступать. А теперь я четко вижу и понимаю, почему, а главное — Сейчас я тоже вижу, что нам по силам справиться с подобными тварями. Так что я вас благодарю за консультацию, оставшуюся оплату я уже отправил. И надеюсь, мы еще с вами пообщаемся. Ответил за всех собравшихся в эфире командир группы. Если поначалу Алекс еще сомневался, не снизить ли ему в дальнейшем стоимость своих консультаций, то в процессе подготовки прикинул, сколько будет стоить снаряжение, оружие, прибытие на место охоты и прочее, и понял, что на фоне всего этого не так и много он берёт. И кроме того, как он и прикидывал, Ника узнала, что скрывается за никнеймами, и заодно выяснила, что парни суетятся не просто так. У них давно уже идёт негласное соревнование между группами молодых охотников из двух давно соперничающих между собой серебряных родов. А для них подобные траты это совсем несущественно, тем более ради противостояния. Так что он на правильном пути. Глава 9. Курсы обучения закончились, и по итогу, после экзамена в присутствии специальных приглашенных аттестованных специалистов, Алекс получил отметку в документах, что теперь может самостоятельно управлять аквабайком как любитель. Большего ему пока и не нужно было. Он не собирался становиться ни профессиональным спортсменом, ни инструктором. А по поводу окончания курсов, Он взял в аренду большой и достаточно мощный аквабайк, предназначенный для достаточно длительных прогулок, и решил отправиться на прогулку к одной из групп островов. Причем он выбрал не самые посещаемые острова. Ему не было нужды перед кем-то красоваться, просто хотелось покататься в свое удовольствие на морском просторе и провести день на уединенном острове. Вначале он хотел было взять с собой свою новую подругу, но потом решил, что первый выезд делать всё-таки самостоятельно, проверит окончательно свои навыки и заодно разведает обстановку. Привозить девушку не на весь день и на совсем освоенный остров, без нормального пляжа и минимальных удобств – это так себе идея. Не все выросли в деревне и в горах, как он, и не все готовы к подобной романтике и экзотике. Так что на следующее утро он снова приехал на привычную парковку яхт-клуба, но в этот раз вытащил уже несколько баулов, Все-таки он собирался отправиться практически на весь день. К подготовке он, как обычно, отнесся с полной серьезностью и обстоятельностью. Все как положено. Гидрокостюм, жилет, ботинки, перчатки, очки – все самое лучшее. Тем более, что все это ему предоставила бесплатно компания, его рекламный партнер. Хотя очки он, естественно, заменил на свои. Также пригодились и подаренные аксессуары от компании, производящие чемоданы и прочее. Несколько герметичных и нетонущих баулов и сумка-холодильник для еды и воды подошли как нельзя лучше для этого похода. Потому он через некоторое и весьма непродолжительное время был уже полностью готов и пока что медленно и спокойно отъехал от причала. Ника привычно сообщила ему температуру воды и воздуха, направление и скорость ветра, высоту волн, видимость и прогноз на день. А еще сообщила, что примерно через полчаса «Этот район выйдет из зоны наблюдения спутников на 2 часа и 26 минут». В общем, выдала сводку данных, практически как на выходе на охоту в аномальную зону, и даже чуть более расширенную версию. Алекс мысленно усмехнулся от подобного сравнения. Все так же спокойно и неторопливо он проехал мимо купающихся людей. Заодно по большой дуге, обходя прогулочные лодки, катабараны и катера, и только покинув людную прибрежную зону, Он резко прибавил скорость, наслаждаясь свежим ветром, солнцем и солёными брызгами. Время незаметно текло. И Ника чуть позже ему напомнила, что этот участок моря уже вышел из зоны наблюдения спутников. Так что, обогнув один из небольших скалистых островков, Алекс затормозил и выпустил из герметичного баула и кофра, уложенного туда, три дрона-разведчика, приобретённых уже здесь, на Гелиусе. Еще примерно через 40 минут достаточно быстрой езды он увидел ту самую группу островов, к которой и стремился. Заблудиться он не боялся. На одном из экранов у него уже был заранее нанесен маршрут, проложенный Никой. Потому оставалось только придерживаться его. За время его продвижения к выбранной цели прогулки ему несколько раз попадали за невидимости лодки, яхты, небольшие рыболовные суда и даже пару-тройку раз аквабаки. Так что он не обратил особого внимания еще на пару аквабайков и пару лодок, двигавшихся в значительном удалении, и примерно в том же направлении, что и он. Просто отметил для себя их наличие, и на этом пока успокоился. Добравшись до выбранного ранее острова, Алекс уже неторопливо двинулся по кругу, объезжая его. По данным из сети, на этом острове была неплохая бухта, и даже якобы частично оборудованный пляж что он и собирался проверить. По описаниям бывших там ранее людей, там был самодельный навес, стол, очаг и даже биотуалет с мусорным контейнером. Заехав в бухту, он действительно увидел вполне еще приличный на вид деревянный навес с грубым столом и сложенным из камней очагом, и неплохой пляж на фоне буйной растительности. Но высаживаться и детально все проверять он пока не стал. Так как оба замеченных ранее аквабайка — направлялись в его сторону. Ни один он знал об этом месте, и вполне возможно, кто-то так же, как он присмотрел для своего сегодняшнего отдыха, именно это место. Отстаивать право на остров он не собирался, так как был сегодня один, так что, выбравшись из бухты, чуть отъехал в сторону и стал отрабатывать различные маневры, периодически поглядывая через экран на достаточно быстро приближающиеся аквабаки. И в скором времени стало окончательно ясно, что они двигались именно к этому острову. А ещё через некоторое время он понял, что бухта и пляж их вовсе не интересуют, они двигались прямо к нему, и вряд ли, чтобы поздороваться. Так что он не стал больше терять время и выкрутил ручку газа на максимум. Друзей и хороших знакомых у него тут не было. Но спустя совсем небольшой отрезок времени он понял, что у него не получится тягаться с пришельцами, ни по опыту и навыкам, ни по мощности и скорости аппаратов. У них явно были более мощные и скоростные спортивные аквабайки, и они точно умели ими хорошо управлять. Потому они сразу с исхода попытались перевернуть его аквабайк кильваторными струями, видимо, планировали сымитировать несчастный случай на воде. Но он вовсе не собирался играть в их игры и по чужим навязанным правилам. Коя, как удержавшись за руль, Он чуть отъехал в сторону, пока они быстро разворачивались. А когда они снова приблизились, выхватил из герметичного чехла свой новый мангуст и произвёл несколько выстрелов. Куда надо стрелять в аквабайк, чтобы гарантированно вывести его из строя, он узнал заранее, так что оба аппарата сразу потеряли свой ход. Но нападавшие вовсе не спешили отступать. Вдобавок к другим своим умениям, Они оказались не слабыми, одаренными стихией воды, так что сразу попытались ударить его серьезными конструктами, которые успешно погасил его защитный модуль, естественно, взятый им с собой и помещенный в герметичный баул за спиной. Но особо расслабляться и отдавать инициативу Алекс не стал, так как они могли ударить по площади и опосредованно задействовать воду, и тогда уже щит не поможет. Потому выхватил из баула метлу, и сразу произвел несколько выстрелов. Целиться из нее особо не надо, и вот такой подставы нападавшие явно не ожидали. Сильные они, одаренные или нет, но их просто вынесло из седел и неплохо приложило. А дальше Алекс уже не растерялся и быстро обработал их своим фирменным конструктом. Потом кое-как вытащил из воды, уложил на сиденье сцепил аквабаки шепшнуром и протянул их в сторону бухты и пляжа. В зоне видимости появилась какая-то лодка или катер, но, видимо, разглядев в бинокли, что тут происходит, они не ринулись на выручку нападавшим, как он опасался, а наоборот, лодка развернулась и стала быстро удаляться. А Алекс, добравшись до бухты, не стал откладывать и достал из инвентаря спецпрепараты, затем привел сознание первого нападавшего и стал вдумчиво и неторопливо выяснять, кто это и зачем прибыл по его душу. Впрочем, нападавший не стал запираться и сразу же начал все подробно рассказывать. Они оказались достаточно дорогими наемниками, специализирующими на морских операциях. Нанял их, как оказалось, уже не первый раз какой-то местечковый босс, промышлявший здесь контрабандой, и заодно поставкой всякой дряни через местный торговый порт. И нанял, тут Алекс точно угадал, чтобы они устроили естественный несчастный случай на море. Информацию, что он арендовал на сегодня аквабайки и собирается на длительную прогулку, они получили от заказчика. И главное, у них все вполне могло бы и получиться. Но кто мог предположить, что у молодого мажора и целителя всегда с собой мощный и крайне специфический арсенал, предназначенный вовсе не для лечения, а еще и очень мощный и практически непробиваемый сходу защитный индивидуальный модуль, Такое крайне сложно представить и учесть. Какие претензии к Алексу были у этого местечкового босса, достаточно быстро прояснила уже Ника. Все оказалось достаточно просто и банально. Как выяснилось, среди тех резких и наглых парней на ярких кабриолетах, что не так давно нахлобучил алекс оказались двое сыновей этого босса. И один из этих великовозрастных придурков оказался наследником. Так что папашка не на шутку проникся и решил непременно смыть оскорбление своей семьи и урон собственному авторитету. Видимо, от долгой безнаказанности у него зашкалило чувство собственного величия, и скорее всего это они пытались устроить подставу на дороге, а потом решились и на крайние меры. В общем, картина вполне прояснилась. Так что Алекс достал из герметичного и специально защитного кармана свой смартфон и принялся в очередной раз звонить службе безопасности Гилфордов, Хотя его смартфон и так был водонепроницаемым, не тонул, был в особом защитном исполнении и прочее, но, как говорил его наставник, защита лишней не бывает. А еще он уже узнал, что его смартфон, изготовленный во времена древних, очень ценился не только за эти качества и раритетность, и неубиваемость, а в первую очередь за некоторые дополнительные функции, которых уже нет у современных моделей. И одной из подобных функций встроенный усилитель связи, потому как обычные современные смартфоны на таком удалении от вышек уже не работали. Правда, энергия в этом режиме он жрал как не в себе. Но для Алекса это точно не было проблемой. Так что он нормально дозвонился и подробно обрисовал ситуацию, и после оставалось ждать. Он и сам мог вполне разрешить большинство своих здешних проблем, но звонил он как раз по настоятельной просьбе самой службы безопасности Гилфордов, Вернее, по просьбе больше похоже на приказ главы службы и заодно грандмастера рода Гилфордов. Как ему объяснили, в этой просьбе-приказе был свой глубокий смысл. Слишком много было на столичной планете негласных правил и неофициальных договоренностей, сложных взаимоотношений, вытекающих из той же системы, сдержек и противовесов. Здесь просто надо было постоянно жить и вариться во всем этом, чтобы понимать все тонкости и нюансы. Иначе практически на пустом месте можно вызвать ненужное обострение отношений между значимыми родами, тем более часто по достаточно незначительным причинам. Так что он не стал особо качать права, а исправно звонил, а пока понемногу пытался вникнуть в эти неявные правила. Люди Гилфордов прибыли примерно через два часа. Потом он спокойно успел все тщательно обследовать вокруг, искупаться и даже пообедать. Место оказалось вполне неплохим так что он мог в будущем спокойно приезжать сюда с девушкой и даже с ночевкой если конечно захочет после сегодняшнего происшествия но как уже упоминалось он был совершенно не суеверный и вовсе не мнительный но люди гефордов прибыли не одни а в бухте сейчас находилось несколько мощных больших катеров и алекс даже почувствовал происходящим эманациям, что некоторые из них крайне хорошо защищены и вооружены как он понял Заодно прибыли представители местного влиятельного рода, присматривающего за этой территорией, а еще и представители менее значимого местного рода, выступающие, видимо, этакими неявными управляющими и посредниками между местной аристократией и местным же криминалом. Что-то похожее Алекс не раз наблюдал и на Саарде, так что не удивился. И именно этот представитель сейчас и начал беседу с ним, под хмурыми и настороженными взглядами людей Гилфордов. «Прошу прощения, лэрд Алекс, но, как мы все видим, здесь и сейчас совсем неоднозначная ситуация». Заговорил местный представитель, уверенный в себе загорелый мужчина неопределенного возраста. «Откуда мы можем знать, что это они на вас напали, а не вы на них?» «Со стороны все выглядит наоборот. Здесь ваши слова против их слов и не более». Теперь Алекс понимал, Почему люди Гилфордов выглядят хмуро? Действительно, со стороны ситуация выглядит не так однозначно. А про применённое дознание он не стал им говорить по телефону. А ещё он понял, что этот представитель точно знает об отсутствии наблюдения со спутников и, возможно, решил гнуть свою линию. Даже если он и ни при чём в этом раскладе, чужаков нигде не любят. Так что ситуацию надо было исправлять представитель начал было еще что то говорить, но алекс прервал его подняв руку господа вы все видите эти замечательные баулы от известного и уважаемого производителя заговорил алекс совершенно спокойно и вроде бы на отвлеченную тему прекрасные изделия не промокают не тонут не горят и имеют дополнительную защиту алекс под несколько удивленными взглядами собравшихся людей Открыл один из баулов и вложил туда кофр. Достал герметичный, обрезиненный небольшой планшет и нажал на кнопку. После чего, почти беззвучно, на свои штатные места опустились по одному три дрона-разведчика. «А еще! Они прекрасно подходят для перевозки по морю базы автономных дронов-разведчиков последнего поколения. Я как раз сегодня решил их проверить и испытать после покупки. Удачно, знаете ли, получилось!» Проговорил Алекс. Затем посмотрел на представителя и раскрыл левую ладонь с пустыми шприц-тюбиками из-под спецпрепаратов. Думаю, вы знаете, что это такое. Так что не стоит произносить лишнего. Слова обратного не отыграть. Все, что я сообщил, зафиксировано. Нарезку я уже отправил службе безопасности рода Гилфордов. Все так же спокойно и равнодушно, словно о чем-то незначительном, проговорил Алекс и продолжил. Как выяснилось, эти люди уже в третий раз пытаются напасть на меня. Так что я полностью в своем праве. И мог бы спросить с них по полной. Но я, конечно же, чту и уважаю местные традиции и правила. Так что уверен, что Лэрд Гилберт лучше меня разберется с этой ситуацией. Я полностью ему в этом доверяю». Алекс посмотрел на представителя местного золотого рода. И тот с удовлетворением важно кивнул, подтверждая услышанное. А ещё он почувствовал явное одобрение его слов людьми Гилфордов. Значит, он всё правильно понял и разобрался. И ещё что-то ему подсказывало, что местные представители сейчас будут рыть землю, чтобы закрыть этот вопрос. И в этом он оказался прав. Уже вечером в сети появились новости, что в случайной аварии разбился местечковый босс, и с ним ещё двое его заместителей. И что ещё более удивительное, с ними в одном мобиле оказался и тот самый представитель-посредник, что разговаривал с Алексом. Кроме того, в городе тем же вечером и ночью произошли еще несколько несчастных случаев и с совершенно разными людьми, начиная от каких-то мутных и малоизвестных личностей, заканчивая солидными чиновниками. Видимо, на местах тут малость взорвались, и потому под шумок и под это дело наверху решили основательно подчистить местные конюшни и действовали явно с размахом. А еще уже на следующий день на счет Алекса поступило несколько миллионов ЭКЮ, и он даже догадывался, чьих счетов пошли деньги на эту компенсацию. Следующим вечером он отправился на очередную пляжную вечеринку, приуроченную, впрочем, Алекс почти сразу забыл причину, а уточнять у Ники не было желания. Все эти вечеринки в большинстве своем были похожи одна на другую и не особо привлекали его. И только сообщение Кристофера, что конкретно это мероприятие надо бы посетить, он старался не игнорировать, поскольку вовсе не собирался особо противопоставлять себя местному обществу. Но и здесь он старался извлекать хоть какую-то пользу. И потому наладил достаточно полезное общение с некоторыми наиболее адекватными, естественно, по его мнению, гостями, любителями артефактов, холодного и прочего оружия, поединков и охоты. И порой получалось узнать кое-что интересное и полезное, да и в целом наладить отношения и знакомства в соответствующих кругах. Как он уже успел понять, без личных знакомств и рекомендаций во многие заведения и салоны серьезных и старых компаний, просто так с улицы было не попасть. Так что он с бокалом коктейля ядовитой оранжевой расцветки перемещался от компании к компании, коротая время. Вот и сейчас он вышел из очередной беседки расположенной чуть в стороне от основного веселья, и отправился было вместе с еще одним из парней к следующей компании, увлекающейся стрелковым оружием. Но сразу за углом они лицом к лицу столкнулись с тем самым его недобрым знакомцем из дома Кедра, которого Алекс никак не ожидал здесь увидеть. Тот, видимо, тоже не ожидал подобного, да и, похоже, не готовился к подобной встрече, поскольку вначале от него резко плеснуло волна неприязни и злобы, и он даже вроде как... Порывался что-то сказать. Но затем, видимо, он все же удержал себя в руках, поскольку буркнул что-то похожее на приветствие, и быстро отправился дальше по своим делам, обогнув Алекса с приятелем. «Чего это с ним?» Произнес Алекс, вовсе не ожидая ответа, а просто чтобы что-нибудь сказать. Но неожиданно получил весьма развернутый ответ. «Все очень просто и сложно одновременно», ответил с усмешкой его весьма полезный знакомый знающий всё и обо всех, и часто выступающий посредником, организатором и поставщиком информации, вроде приятеля Алекса Сеарда. Насколько я знаю, он очень желает вызвать тебя на дуэль. И что его останавливает в этом начинании?» Спросил Алекс, которого заинтересовала эта информация, поскольку он и сам искал возможность увидеть этого парня из дома Кедра. «Всё очень просто и сложно одновременно». Снова повторил свои предыдущие слова приятель. «Ему нужна не просто дуэль, а магическая дуэль. Сражаться на мечах он по известным причинам не стремится. А если он сам тебя вызовет, то тогда тебе представится право выбирать вид дуэли и правила. Вот он и мается. Странные люди. А что, разве нельзя просто подойти, и спокойно переговорить и обсудить возможность магической дуэли? Зачем все эти страсти и хождения вокруг?» произнес с некоторым удивлением Алекс. Он уже не раз и не два отмечал, что многие молодые и родовитые, одаренные здесь, порой напоминали ему этих взрослых детей. Имея огромные ресурсы и часто достаточно большую собственную мощь, они порой ведут себя как непонятно как, устраивают какие-то непонятные игры, хождение вокруг и выдуманные сложности, вместо того, чтобы просто подойти, переговорить и разрешить все вопросы. Но потом ему стало немного неудобно уже за самого себя. А чем он лучше? Сам недавно чуть не встрял по дурости и излишней самонадеянности и создал себе проблемы практически на пустом месте. Решил, понимаешь, размяться и заодно покрасоваться перед девушкой на парковке у яхт-клуба. И все бы ничего, дело в общем-то молодое. Но что мешало подумать уже потом? Просчитать, проанализировать и проверить ситуацию. Ведь не просто так же они вели себя так нагло. Явно за этим что-то стояло. Тем более, что не было никаких проблем всё разузнать. И тогда ситуация разрешилась бы всего одним звонком. А так он чуть не сгинул. От этого самоуничтожения его отлёг следующий вопрос. «То есть ты не против магической дуэли с ним?» — спросил заинтересованно приятель. «Ну, почему бы и нет?» — пожал плечами Алекс. «И ты будешь не против, если я доведу до них эту информацию?» Спросил парень, видимо, надеявшийся излечь из этого какие-то свои дивиденды. «Нет, я не против», – лаконично подтвердил Алекс. Он наконец-то определился со своими дальнейшими планами. Но для этого ему требовалось, чтобы все заинтересованные стороны узнали, куда он направляется, и заодно у них появился бы дополнительный стимул. Он чувствовал, что за ним продолжают изредка и издали присматривать. Но в последнее время появились и другие наблюдатели. И Ника сделала прогноз, что одними из них могут быть люди дома Кедра. Все-таки у них остались незакрытые вопросы, причем с обеих сторон, и не только у них. В общем, в скором будущем Алекс решил посетить свою планету Афину. Это было достаточно логично в рамках даже не им самим озвученной легенды. И кроме того, как он разузнал, там вполне подходящее место для того, чтобы разрешить некоторые накопившиеся проблемы. А главное, будет возможность задать некоторые вопросы. Правда, есть неиллюзорная возможность, что подобные вопросы будут пытаться задать и ему. Но там есть возможность маневра, в отличие от Гелиуса и прочих благополучных и заодно полностью контролируемых и подделенных миров. Откладывать надолго поединок ни у кого не было желания и намерений. Так что проведение дуэли назначили уже на следующий день. И для этого мероприятия выбрали ближайший городской тренировочный полигон, где были штатные арбитры и целители. Здесь все было устроено по похожей саардам схеме, что, в общем-то, неудивительно, ведь изначально меры имели общее управление и схожее развитие. Единственное, здесь не было тотализатора, вернее, организовать его было можно. Были соответствующие букмекерские конторы в городе, Но для этого требовалось некоторое время и определенное усилия для рекламы и продвижения. А с учетом того, что они оба не особо были заинтересованы в содержке и широкой огласке и то договорились обойтись без этого. Тем более у Алекса были на этот бой определенные планы и задачи, которые он не хотел особо афишировать. Требовалось проверить и обкатать свои последние наработки и техники. И сделать это уже не на искаженных тварях, а на достаточно сильном и подготовленном одаренном. И заодно он планировал щелкнуть по носу дом Кедра. Он уже выяснил, что его соперник является не только наследником одного из родов, входящих в дом Кедра, но еще и родным племянником заместителя главы дома. И этот оказывал ему протекцию. А вот этот заместитель как раз и интересовал Алекса. Так что он надеялся, что проигрыш племянника, а главное, недавняя пропажа хорошо подготовленной боевой группы, причем группы явно подготовлены для особых и специальных заданий, заставить дядюшку принять в дальнейшем более решительные меры и, возможно, самому выбраться вслед за Алексом. Ну а если не получится, он придумает что-то еще, потому как по полученной информации лезть на землю, где осел дом Кедра, он пока точно не готов. Как оказалось, у дома Кедра было достаточно недоброжелателей, так что они уделяли очень большое внимание собственной безопасности. А что касалось дуэли, он внимательно изучил всю доступную информацию на соперника и потому надеялся победить. Нет, он не исключал и возможности своего проигрыша. Его соперник все-таки был достаточно сильным и подготовленным одаренным. стихии огня, а по условному соотношению рангов, был сопоставим с рангом Алекса или даже немного выше. Но для Алекса, возможно, проигрыш не имел особого значения. Его приучили с детства относиться к этому весьма просто. Но проиграл и проиграл. А дальше нужно просто сделать выводы, подготовиться и учесть ошибки, чтобы в следующий раз победить. Но как ему удалось выяснить, несмотря на все успехи и достижения настоящего боевого опыта сопернику явно не хватало. А алекс собирался это знание использовать по полной. Поскольку особой шумихи не было, то в зале собралось достаточно немного народу. Хотя и на вскидку больше сотни людей. В основном исчезла посетителей вечеринки. Все-таки они были не особо значимыми и известными фигурами. А разовая известность Алекса из-за роликов в сети быстро схлынула без дальнейшей подпитки. Здесь, на Гелиусе и в Содружестве миров, был мощный информационный фон. И много чего происходило каждый день. Так что собрались только заинтересованные лица и прочие любители подобных развлечений. Они вышли на полигон, быстро уладили процедурные формальности и заняли свои места пока на максимальном удалении друг от друга. Прозвучал сигнал к началу, и Алекс не стал терять ни мгновение, быстро выстрелил черепаху из щитов. Я оказался прав, поскольку практически сразу, она сразу стала осыпаться под мощным огненным боевым конструктом. Соперник не стал тратить время на раскачку и проверку возможностей, а сразу стал бить основным калибром. Впрочем, что-то подобное Алекс и ожидал. От его соперника изначально веяло люто неприязнью, порой переходящую в ненависть. Он уже не раз встречал подобных людей. Тот еще тогда, в их первую встречу, определил Алекса во врага, и по-другому уже не будет. Не тот у наследника характер. Алекс замер на месте, приподняв руки, словно защищаясь. Но он вовсе не защищался, а действовал всеми доступными потоками сознания. Его снова окружил плотный и сплошной панцирь черепахи, но значительная часть щитов непрерывно атаковала соперника, а тот вынужден был постоянно отбиваться и развеивать их. Повредить особо сопернику щиты не могли, но сбивали касты и не позволяли отвлечься на атаку, так что пока все выходило по его плану. Следом алекс стал дополнительно запускать в соперника связки конструктов, не самые сильные из имеющихся в его арсенале зато самое быстрое. Их соперник тоже успешно отражал. А вот сам атаковать уже не успевал. Ему приходилось одновременно отбивать и щиты, и связки. Как Алекс и предполагал, даже будучи сильнее его и обладая большим боевым потенциалом, его сопернику просто не хватало боевого опыта, закалки и навыков. Алекс, по сути, выматывал его за счет скорости и количества разных конструктов и постепенно практически избивал соперника мелкими уколами, и тот ничего не мог сделать в ответ, просто не успевал отвлечься от обороны, поскольку банально не имел опыта подобного противостояния, а на одной силе и боевой мощи далеко не уедешь. Тому надо было срочно менять тактику боя, к примеру, просто терпеть и игнорировать часть урона и периодически пробивать защиту Алекса мощными конструктами, но его, видимо, даже не готовили к подобному, полагаясь лишь на силу, мощь и натиск боевого мага-огня. Так что постепенно и совсем не зрелищное избиение продолжалось. Алекс все так стоял на одном месте и дирижировал процессом, дожидаясь, когда соперник элементарно выдохнется. Ему вовсе не нужна была красивая победа. Его устроит и победа по очкам. Соперник тоже понял, что его просто и незатейливо выматывают, И, несмотря на отсутствие подобного опыта, решил все же попытаться противостоять этому. Все-таки он был сильным одаренным. И потому, собрав все силы и несколькими быстрыми и более мощными ударами, разом выжег все атакующие щиты и сверстки Алекса, и следом практически сразу же нанес еще более мощный атакующий удар. Удар, который просто снес всю многослойную защиту Алекса. Но все это оказалось зря. Того там уже не было. Черепаха искажала видимость, и в первый же момент контратаки, накинув отвод глаз, Алекс быстро сместился в сторону и тут же задействовал новую, уже гораздо более мощную связку практически сразу после удара соперника. И оставшийся в тот момент фактически без защиты соперник уже не смог ее отразить. Алекс просто подловил его, когда тот практически выложился и открылся, сметая его пустую защиту. Так что арбитр остановил поединок. И на поле поспешил целитель. Испытания прошли весьма успешно. Алекс был доволен. Он вполне мог даже сменить тактику и существенно добавить. Можно было даже попробовать демонстративно раскатать того блин, используя недостатки подготовки и отсутствия боевого опыта. Но сейчас было точно не время и не место. У него были другие цели и задачи. Так что не стоило перегибать. Алекс в процессе поединка периодически чувствовал на себе оценивающий и крайне недобрый взгляд, вероятно, от дядюшки соперника. И оставалось только надеяться, что он достаточно заинтересовал и разозлил того, что он сам решит заняться этим делом – поехать за ним на Афину, чтобы задать некоторые неприятные вопросы. Поскольку здесь, на Гелиусе, у него, как, впрочем, и у Алекса, тоже были связаны руки и существенно ограничены возможности. Кристофер, да и некоторые другие одаренные из золотых родов очень внимательно и вдумчиво посмотрели этот поединок. И даже, естественно, записали его, чтобы проанализировать позже. Очень уж это была своя разная и необычная тактика постоянного связывания защиты сильного одаренного. А еще Кристоферу показалось, что Алекс мог и быстрее завершить победой этот поединок. Но в любом случае было интересно и познавательно наблюдать, как простой целитель раскатывает равного по рангу боевика, причем практически только за счет техники, малыми силами и средствами, ведь формально ничего выдающегося и экстраординарного он внешне не показал. Правда, они все пока еще не знали, и, возможно, не догадывались, что не все так просто, и без наличия нескольких потоков сознания эти знания о подобной тактике для них бесполезны. А вот их патриархи и высшие одаренные – знали об этом наверняка, но явно не спешили делиться подобным знанием с молодёжью, возможно, чтобы не понижать их самооценку и не лишать стимулов к постоянному развитию, ведь далеко не всем удастся перейти на подобный уровень. А пока они в большинстве своём предпочитали наблюдать издалека, появится ли со временем новый высший одарённый или свернёт себя шею по дороге наверх, как многие до него. Глава десятая. Пришел очередной запрос, и потому уже сегодня, поздно вечером, Алексу предстояла очередная онлайн-консультация. Он просмотрел предоставленное видео с выхода в аномальную зону, оценил характеристики группы и подготовил рекомендации, практически схожие с теми, что он подготовил свой первый раз. Поскольку это был тоже четвертый уровень, правда, искаженные твари оказались чуть другие, но в целом схожие. Так что практически полностью пригодился его предыдущий шаблон. А сейчас, незадолго до начала эфира, он сидел в кресле, пил кофе и немного иронично и эхидно улыбался. Всё дело оказалось в том, что он недавно узнал от Ники, почему запрос такой схожий. Всё оказалось предельно просто. К нему обратились конкуренты и постоянные соперники той самой группы, что обратилась к нему самой первой. Как он понял... С его помощью те успешно вынесли прайд-твари и значительно продвинулись вперёд в их постоянном соревновании. А ещё Алекс понял, что службы безопасности соперников не спят и явно имеют своих шпионов их стане и постоянно собирают информацию друг на друга. Так что ничего удивительного, что они разознали про обращение к нему, быстро сложили два плюс два и не стали ничего изобретать, а просто тоже обратились к нему за подобной же консультацией и он как раз прикидывал что обратятся еще не раз причем и те и другие и еще раздумывал стоит ли поднять расценки когда они перейдут на следующий уровень аномальной зоны а еще и размышлял над тем что произойдет раньше парни доберутся до предела своих возможностей или раньше бросят это ненужное соревнование и займутся более насточными делами или искаженные твари все же поставит точку в этом противостоянии Но это уже был не его выбор и забота. Утром он сидел на веранде своего гостевого домика и пил кофе, просматривая статистику канала. Дела шли вполне неплохо. Денежный поток постепенно рос, при этом он сам оставался в тени. И главное, не тратил всё своё время на эту работу. Нет, он не сомневался, что те, кому надо, уже знают, что скрывается за аватером. Но, с другой стороны, он и не делал ничего предосудительного просто монетизировал свою немалую базу данных и многолетний опыт, при этом даже не раскрывая самую важную информацию. Да, суммы постепенно набирались не маленькие, но и не настолько большие, чтобы он мог заинтересовать серьезных акул. А так будет еще один источник доходов. Сейчас он уже видел, какими огромными финансовыми ресурсами оперировали здесь серьезные игроки. Так что любые доходы будут явно не лишними. От всех этих размышлений его оторвала направляющаяся явно к его домику делегация, состоящая, судя по виду, из достаточно сердитых и сосредоточенных девиц. Он быстро прикинул все произошедшие события и не вспомнил за собой косяков, но тем не менее на всякий случай подготовил подходящую виноватую личину и настроился строго по заветам наставника на извинение. Ему это было нетрудно, а девушкам, возможно, будет приятно. Возглавляла процессию та самая сердитая блондинка, не взлюбившая его ещё с первого раза там, на приёме в столицу. Да и возможности его природной харизмы и обаяния, видимо, были исключение из сбои. «Алекс, мы хотим знать», – решительно проговорила блондинка, даже не поздоровавшись. «Это действительно имперский жемчуг или какое-то подобие?» Теперь Алекс понял столь решительный и серьёзный настрой девушек. Ради подобного знания они легко могут снести и его домик. «Леди, вы хотите меня оскорбить? Естественно, это имперский жемчуг. Я никогда бы не опустился до какого-то подобия», ответил Алекс, принимая чуточку надменный вид. «То есть у тебя есть столь серьёзные выхода народа целителей, что ты смог без очереди обеспечить своей девушке эту процедуру?» «Или ты был знаком с ней гораздо раньше?» Спросила чизбитая с толку девушка. И Алекс понимал ее. «Имперский жемчуг – сложнейший, длительный и очень дорогостоящий комплекс старинных техник естественного омоложения. После этого комплекса кожа девушки действительно светилась как жемчуг. Отсюда и название. И сама девушка или женщина выглядела моложе и как раз демонстрировала окружающим ту самую природную и естественную красоту», к которой и стремилась каждая из них. Как и следовало из второй части названия, комплекс появился во времена империи, и тогда действительно был доступен только высшей аристократии, вращающейся при дворе. Впрочем, и сейчас эта ситуация не сильно изменилась, только несколько старых целительских родов сохранили эти знания и умения. А с учетом того, что этот омолаживающий комплекс был достаточно длительным и сложным, на эти услуги была просто огромная очередь желающих, И то, что он был дико дорогим, никого не останавливало. Этот уникальный комплекс он давно нашёл в архиве своей семьи, что было вполне естественно для рода императорских целителей. Но до недавнего времени он просто не мог освоить и активировать его, не хватало возможностей. Но он продолжал периодически пробовать, как и другие весьма сложные комплексы и техники. И не так давно у него неожиданно получилось его задействовать. И он, после недолгого размышления, Решил опробовать его на своей последней девушке. Все дело в том, что комплекс не просто так был сложным, долгим и дорогим. Просто перед непосредственным применением приходилось проводить полный процесс обследования, исцеления от всех болячек, очистки и укрепления организма. И только потом уже проводить сам комплекс омоложения. А вот его девушке повезло. Она была слабой целительницей из старого целительского рода. И хотя целительницей она была слабой, но от природы имела просто отменное здоровье и иммунитет, что Алекс и отметил еще в первый день знакомства. И когда у него получилось активировать комплекс, она была первым кандидатом на его применение, поскольку ей абсолютно не требовалось проводить длительные подготовительные процедуры, а сразу можно было приступать непосредственно к комплексу, что он и сделал. Просто он не учел, что за ним присматривают, и так получилось, что в поле зрения попала и его девушка, а представительницы золотых родов смогли по записи определить результат. Теперь он догадался, о чём говорила его подружка, когда отметила факт, что за одно утро бар посетили сразу десяток девушек, которые периодически внимательно поглядывали на неё и что-то обсуждали. И вот теперь уже стало понятно, что... «Леди, вы уже второй раз хотите меня оскорбить», ответил Алекс ещё более важным видом. «Перед вами один из лучших целителей. Мне не требуется в этом помощь других целительских родов». Алекс с тщательным скрываемым удовлетворением отметил ошарашенные и удивленные лица девушек. «То есть ты можешь сам выполнять эту процедуру?» Все еще с недоверием в голосе спросила блондинка. «Да, но это будет, возможно, чуть позднее, после переговоров с остальными заинтересованными целительскими родами. Я не собираюсь устраивать войну из-за этой процедуры. Проговорил степенно Алекс. «Алекс, я буду самой первой в очереди на эту услугу!» Решительно и бесповоротно проговорила блондинка, мгновенно забыв о своей неприязни. Она была достаточно умной и практичной девушкой. Ее подруги смотрели крайне довольными взглядами теперь уже на нее, не потому что осуждали, а потому что упустили нужный и важный момент. И тут же, естественно, поспешили исправить эту оплошность. «Хорошо». Улыбнулся Алекс в ответ. «Но это всё будет позже, минимум через месяц, после моей поездки на Афину по семейным делам. И, скорее всего, вам придётся приехать на Новый Орион. Неважно. Главное, чтобы уже в этом году. И помни, ты обещал, Алекс». Снова перехватила инициативу блондинка, поскольку очередь у других целителей была расписана на несколько лет вперёд. Алекс уже не раз раздумывал по поводу этого комплекса естественного омоложения как и по поводу евгенических техник, и по некоторому размышлению пришел к выводу, что это будет наиболее удачный выбор, чтобы заявить о себе и начать зарабатывать гораздо больше, а главное – нарабатывать связи и знакомства. При всей несомненной важности и значительной востребованности этих услуг, они между тем не являлись стратегическими сами по себе, поскольку не позволяли их масштабировать и поставить на поток, а главное – Их владение не давало существенного преимущества над другим родом, не являющимся целительскими. И сейчас Алекс уже вполне догадывался и понимал, почему. Да, понимание и знание того, что подходит тебе ли будущий супруг, несомненно, нужно и важно, но всего лишь здесь и сейчас. А вот при игре в долгую не имело особого смысла, о чем, видимо, знали и тщательно скрывали эти знания патриархи и грандмастера родов. И он сейчас уже догадывался и понимал – Что самым главным в деле возвышения и перехода в ранг великих мастеров, каким-то образом участвовали те самые непонятные камни, похожие на капли. Именно после их нахождения он чувствовал существенный сбег в развитии, некий переход на следующий уровень. Просто поскольку это все происходило постепенно, он не сразу обратил на это внимание. Еще у него было ощущение, что это не было напрямую связано с магическими рангами, Словно это были параллельные процессы. И кроме того, и это было немаловажно, ему почему-то казалось, что это не он сам, а именно эти странные камни находили и выбирали его, словно были живыми. Так что Евгеника здесь являлась полезным, но лишь вспомогательным и прикладным направлением. С комплексом обложения было еще проще. Сам по себе он серьезных и влиятельных людей, принимающих решения, не интересовал. Передать ему кого-то было крайне сложно, поскольку целитель из столь высокого уровня, кто мог его применять. Сами по себе были крайне востребованы, самостоятельны и достаточно независимы. Они и без этого комплекса прекрасно зарабатывали и были вполне самодостаточны. Так что серьезным людям проще было оплатить эти услуги для своих жен, дочерей, любовниц, а не пытаться подмять это направление под себя и вступать в прямую конфронтацию с другими серьезными и влиятельными людьми у которых были уже свои жены дочери и любовницы кроме того целительские рода овладвшие этими методиками всячески на протяжении веков старались сохранять свою независимость и им это удавалось и в первую очередь потому что они были всем нужны и их не особо трогали как раз чтобы не утерять эти знания и иметь к ним общий доступ так что в этом вопросе Ему предстоит иметь дело только с независимыми целительскими родами, а с ними он как-нибудь разберется и договорится. Алекс сидел в отдельном приватном зале одного из самых дорогих и пафосных ресторанов города и ожидал прибытия гостей. Ранее он планировал после своего прибытия в столицу связаться с целительскими родами, также владеющими техниками имперского жемчуга, и там обсудить ситуацию и договориться. Но поскольку информация об его успехах на этом поприще просочилась в массы, он решил ускорить эту встречу. Так что он не стал ничего выдумывать и как-то находить подходы и выходы, а просто связался со своим поверенным из адвокатского бюро Аккерман и партнёры. И по его совету просто разоссал через него официальное приглашение главам этих родов. И это вполне сработало поскольку отправку на встречу своих полномочных представителей подтвердили все извещенные рада. И сейчас Алекс ждал их прибытия на встречу. Солидные и важные мужчины в возрасте начали пребывать по одному, и в ожидании, пока все не собрались, они себе заказывали напитки по своему вкусу. При этом с удивлением поглядывая на молодого парня, отмечавшего в планшете прибывших и вовсе не выглядевшего серьезным целителем, Но когда все собрались, он не стал долго ходить вокруг да около и сразу же перешел к сути дела. «Приветствую вас, господа. Позвольте представиться. Алекс Анберген, целитель и гражданин Гелиуса. Мне от моей наставницы, последней из угасшего имперского рода, достались по наследству некоторые знания. И одно из них — это имперский жемчуг. И вот совсем недавно я смог освоить этот комплекс, и как раз по этому поводу я и связался с вашими родами. Так что в связи с этим событием я и хотел бы оповестить всех вас, господа. Во-первых, меня вполне устраивает сложившаяся практика ценообразования. И я хочу вас уверить господа, что не собираюсь ее менять в одностороннем порядке. во-вторых, я не собираюсь передавать эти знания никому, кроме моих прямых законных наследников. В-третьих, я не собираюсь входить ни в какой род или дом. дом.четвертых, «Если у вас есть какие-то сложившиеся правила или пожелания по распределению клиентов из родов и домов, я готов их выслушать и учесть по возможности». Некоторое время в помещении стояла напряженная тишина. Собравшиеся с удивлением и даже некоторым ошеломлением переваривали услышанное, поглядывая на Алекса. Наконец, один из них заговорил. «А как мы можем убедиться, что вы действительно владеете имперским жемчугом?» проговорил один из собравшихся представителей. «Никак. Вам просто придется принять этот факт», — ответил ему Алекс. «К тому же, если я вдруг вожу вас заблуждение, то для вас ничего не изменится. Вы просто продолжите работать дальше». «Можем мы узнать наименование рода вашей наставницы?» — спросил уже другой представитель. «К сожалению, нет, господа. Наставница хотела сохранить это в тайне», — ответил ему Алекс. «А вы не боитесь, молодой человек, противопоставлять себя старинным и крайне серьезным родам?» Спросил уже третий представитель. На что Алекс не стал ему сразу отвечать. Активировал планшеты и запустил пару роликов из сети с его ярким прибытием в столицу. А когда трансляция закончилась, продолжил разговор. «Судя по тому, что вы увидели, господа, я похож на человека, который чего-то боится». Задал Алекс риторический вопрос. И сразу продолжил. «Тем более, что при существующем спросе на эту услугу, едва ли стоит говорить о каком-либо противостоянии, господа. Вряд ли с моим появлением ситуация на рынке хоть сколько-нибудь изменится». «Но это же в корне неправильно. Это какое-то неуважение ко всему. Вы даже не состоите в столичной гильдии целителей». Экспрессивно проговорил следующий представитель. «Да, вы совершенно правы. Это действительно неуважение. Я, как наследник старинного имперского рода, рассчитывал видеть здесь навстречу как минимум наследников. Решил немного подлить масло в огонь Алекс, а потом продолжил уже более жестким тоном. Вы, видимо, немного не понимаете ситуацию, господа. Мне для использования имперского жемчуга не требуется ни ваше разрешение, ни ваше согласие. Я просто проявляю дань уважения вашим родам и заодно сообщая что не намерен ломать сложившиеся устои и правила. На этом всё, ни больше, ни меньше. Прошу вас, господа, известить о состоявшемся разговоре глав ваших родов. Если у кого-то появятся вопросы или предложения, то вы всегда можете связаться со мной через моего поверенного из адвокатского бюро, Аккерманной партнёры, или, на крайний случай, через золотой рот Гилфордов, чьим гостеприимством я пользуюсь здесь, на Гелиусе. Больше мне нечего вам сообщить, господа». Он намеренно решил упомянуть в разговоре Гилфордов. Возможно, это остудит горячие головы, если вдруг кто-то из боевых целителей вдруг надумает, что надувить на него это хорошая идея. Но он надеялся, что до этого все же не дойдет. Скорее всего, пошумят, повозмущаются, а после прикинут и поймут, что конкретно для них ничего не изменилось. Алекс уже кого только мог случайно и не намеренно оповестил, что отправляется на Афину, так что планировал действительно в самое ближайшее время отправиться в столицу, а уже оттуда на ближайшую подходящую орбитальную станцию. Но Кристофер уговорил его немного подождать, посетить еще одно мероприятие, день рождения одного его старинного приятеля, и уже тогда вместе с ним на его лайнере отправиться в столицу. Алекс, поскольку не был привязан к конкретным срокам не стал отказываться и согласился на небольшую задержку своего отъезда. Так что остался еще на несколько дней. Правда, за эти дни информация о его новых возможностях с имперским жемчугом, естественно, распространилась еще шире. Потому, мимо очередей самых шустрых и энергичных девушек из золотых родов, пришлось ему давать обещание поспособствовать попаданию на процедуры без длительного срока ожидания и гостям Кристофера, естественно, не для них самих, а для выбранных ими девушек. Так что телефонная книга Алекса пополнилась новыми прямыми контактами. Он, конечно, особо не обольщался этим, но в целом так оно и работало. Ты мне, я тебе. Так и нарабатывались устойчивые полезные связи и знакомства. И пока что его тактика работала. Тот же Кристофер, несмотря на большое влияние и возможности своего рода, тоже на всякий случай застолбил за собой пару возможностей брони на процедуры. А сегодня они сразу после полудня отправились на запланированный день рождения. И поскольку там собирались для веселья и отдыха, в том числе и отпрыски золотых родов, то место для его проведения было выбрано достаточно своеобразное, при этом максимально закрытое, приватное и весьма защищённое. Это был скалистый остров, расположенный неподалёку от горного участка побережья. Но при этом попасть на остров с воды было практически невозможно постоянные сильные течение и сплошной пояс вокруг из острых и большей частью полузатопленных и затопленных осколков скал препятствовали этому, да и отвесные стены острова являлись дополнительным, естественным препятствием. С воздуха тоже было попасть крайне затруднительно. Остров защищался автоматическими турелями, так что попасть на остров можно было единственным путём – с материка по канатной дороге. Раньше на острове, располагался какой-то секретный объект. Но сейчас, уже очень много лет, остров использовался как элитное и приватное место досуга и отдыха. Там был достаточно большой банкетный зал с террасой и открытым бассейном, а также вип-коттеджи, расположенные на скалах, с окнами в пол и, естественно, с видом на море. а В общем, весьма дорогостоящее удалённые и закрытое место увеселения и отдыха для очень состоятельных компаний, не желающих огласки. И Алекс в целом понимал, в чем удобство этого места. Удаленный и защищенный скальный массив, утопающий в зелени и полное отсутствие посторонних, даже персонала. Нет, постоянный персонал, конечно же, был, но после организации застолья он в полном составе перемещался по канатной дороге на берег. На острове все было максимально автоматизировано. На берегу материка были расположены уютные небольшие домики, и не только для обслуживающего персонала и охраны, Неприметные из служб безопасности, сопровождающие гостей, после тщательной проверки острова, тоже размещались в домиках на берегу. Так что ничто не мешало гостям спокойно развлекаться в уединении, при этом не удаляясь далеко от цивилизации. такая иллюзия необитаемого, но комфортабельного острова. Алекс, выпив со всеми за здоровье новорожденного, как и некоторые другие гости, отправился на экскурсию по острову, заглядывая по дороге и в уютные беседки, и в небольшие уютные, но дорого отделанные одноэтажные домики номера. И да, он отметил про себя, что мероприятие было действительно достаточно приватным, поскольку все гости до одного относились к зеленым группам влияния, то есть как минимум их рода, если и не дружили, то придерживались единой линии. Он по своей извечной и въявшейся уже привычке во время экскурсии в первую очередь искал возможность как можно сюда тайно проникнуть извне и устроить бучу. Но пока без наличия серьёзной военной боевой и летающей техники в достаточно большом количестве возможностей не находил. Всё вроде бы на его первый взгляд было достаточно продумано и учтено, так что он немного успокоил свою паранойю и привычку во всём виде скрытый подвох и опасность так что чуть расслабился и отправился к остальным. Вернувшись в банкетный зал он пока не заметил особой необходимости выбираться в такое приватное место, поскольку празднование проходило и развивалось относительно чинно и спокойно. По крайней мере, шумели, веселились и не пили больше, чем на пляже в имении Кристофера. Видимо, просто сказывалась привычка постоянно скрывать свою личную жизнь от видесущих сетей. И в этом он их как раз прекрасно понимал. Для некоторых его целей и задач, та публичность, что он получил по прибытию на Гелиус, была крайне не к месту. И не просто так ему сейчас приходится выбираться на Афину. В чём-то повальный контроль и наблюдение за всеми и вся поры были крайне неудобны. Вернувшись с обзорной экскурсии, он присоединился к остальным, снова выпил за здоровье именинника и последующие свои привычки плотно перекусил. Благо выбрать было из чего – Андреа Скотт был заявлен абсолютно расслабленный и пляжный, так что он сейчас был в купальных шортах, панамке и в очках. В руке у него был какой-то слабоалкогольный коктейль, и сидел он комфортно, откинувшись в удобном пляжном кресле на террасе. Единственное, под ногами у него примостился его привычный и неизменный баул. Совсем уж расслабляться он себе не позволял, как бы на него не смотрели при этом другие. И, возможно, в этом он был прав. Поскольку, как только Ника стала передавать ему одно сообщение, за другим он уже мысленно был готов, хотя внешне и не подавал виду. «Отсутствует связь во всех диапазонах. Фиксирую постоянное внешнее вмешательство и воздействие. Выведены из строя блок управления канатной дорогой и линии проводной связи. Фиксирую аномальные искажения на северо-западе острова. Устанавливаю причины». Алекс внешне неторопливо поднялся. Он понял, что уже что-то началось. Картинка постепенно стала складываться в самом неприятном направлении. Ника сразу, как только они прибыли, стала аккуратно подключаться к местным системам управления и наблюдения. Но ничего необычного тогда не нашла. И единственное, что его тогда немного насторожило, это очередное окно без спутников наблюдения. Потом еще чуть удивил состав гостей. А дни зелёные, хотя до этого на вечеринках и мероприятиях бывали представители всех фракций. Получалось, что это явно какая-то спланированная провокация, и чуть позже стало немного понятно, какая. «Фиксируем множественные отметки ниже уровня Земли в северо-западной части острова до 11 единиц. Предположительно, люди. Предположительно, в указанном направлении имеются скрытые пространства в скальном грунте. Информация уточняется». «Представь оптимальную тактическую схему, с учетом имеющихся ресурсов и всех возможностей собравшихся гостей». Теперь уже Алекс озадачил Нику, и тут же начала поступать тактическая информация. И Ника предложила переместиться всем ближе к краю юго-восточной части острова, где имелся этакий аппендикс с коттеджами между скал, и где достаточно удобно было обороняться от возможного нападения. Если что, нападавшие не могли там действовать широким фронтом, Они могли пройти только в одном месте, и заодно Ника распределила собравшихся гостей по боевым сбалансированным тройкам. Дальний бой, ближний бой и защита. Пусть и на основе теоретических выкладок и собранных данных. И кроме того, подсветила на карте места, где они могут хоть как-то укрыться. Алекс тем временем уже зашел в банкетный зал и нашел глазами Кристофера, которому больше всех тут доверял. И заодно надеялся на его возможности влияния на остальных. «Алекс...» «У тебя тоже связь отсутствует?» – спросил его Кристофер. «У тебя же более продвинутый аппарат». «Не только связь, но и канатная дорога заблокирована. Какие не работают стационарные телефоны?» Внешне спокойным и, казалось бы, обыденным голосом проговорил Алекс. «Надо быстро убираться отсюда, Кристофер. Предположительно, нас собираются немного убивать». «Есть подходящие идеи?» – спросил его Кристофер, который весьма серьезно отнесся к его словам. Да и все остальные уже начали внимательно прислушиваться к происходящему разговору. «Да, можно укрыться на юго-востоке. Там есть закуток, который более-менее удобно защищать». Озвучил ему предложение некий Алекс. «Господа и дамы, это не случайный сбой связи, а спланированная акция. Быстро следуем за Алексом!» Громко и уверенно проговорил Кристофер. «Все вопросы и пояснения потом». Что Алекса крайне удивило и порадовало, Собравшиеся гости, хотя и недоверчиво, что-то переспрашивали и явно не понимали происходящего, но, тем не менее, сразу последовали за ними с Кристофером. Некоторые правила, видимо, в них были хорошо вбиты воспитанием. Они быстро, практически бегом, следовали достаточно дружной гурьбой по дорожке, так что достаточно быстро добрались до места. Остров действительно был небольшой. Алекс негромко на ходу озвучивал Кристоферу состав предложенных некой боевых троек и место их дислокации. А Кристофер уже громко озадачивал людей. И опять, что характерно, никто не спорил. Себе, Кристоферу и еще одному парню Алекс подобрал самое высокое по расположению место, чтобы иметь наилучший обзор. Девушек Кристофер уже даже без всякой подсказки отправил в дальний от них коттедж. А Алекс, забравшись на скальный уступ, стал быстро озвучивать диспозицию остальным. По непроверенным данным, противников минимум 11 человек. Предположительно, это две слаженные боевые звезды, плюс командир-координатор. Сведений об их возможностях, вооружении и прочем нет. От слова «совсем». Так что работаем, господа, в полную силу. Тем более, что друзей и знакомых у нас там точно нет. Но рисковать и геройствовать не стоит. Если что-то не так, то сразу отходите к целителям. Остальное прикроет. Алекс озвучивал ситуацию и параллельно доставал из баула и навешивал на себе пояс с кармашками. Мангуст, запасные обоймы к нему, нож охотника и метлу на ремне за спину. Не просто так он постоянно ходил с баулом, вот и пригодилось. Хотя Алекс всё же надеялся, что при их численном превосходстве и как он рассчитывал при неслабых возможностях собравшихся одарённых и имеющихся собой у них всех защитных артефактах, они смогут вполне успешно противостоять нападающим, и, возможно, удастся отделаться минимальным ущербом, ведь неожиданного и, самое главное, внезапного нападения у тех не получилось. Но появившиеся совсем уже скоро в зоне видимости нападавшие, до этого, видимо, прикрываемые маскирующими модулями, существенно поколебали эту его уверенность. Все они оказались упакованы в серьезные защитные комплекты брони, но главное... Комплекты явно были оснащены дополнительными усиленными защитными модулями. Это он понял по их сработавшей защите. Некоторые из его товарищей от нетерпения и нервозности уже начали применять дальнобойные конструкты, зря пока растрачивая силы. Участие нападающих имело штурмовое оружие, и они его не стеснялись применять и явно умели им пользоваться. Так что складывающаяся ситуация пока что не располагала к особому оптимизму несмотря на срыв фактора внезапности. С обеих сторон уже летели боевые конструкты, а со стороны нападавших прилетели и энергетические выстрелы, и пока что защитные модули, артефакты и щиты успешно выдерживали удары противников. Но долго так продолжаться не могло. Нападавшие надвигались уверенно и слаженно, и требовалось немного эту слаженность наружить, и заодно вселить уверенность в обороняющихся. «Кристофер, Майкл!» – обратился Алекс к напарникам. «Я попробую выдергивать их по одному, вон на ту площадку. Так что готовьте что-то убойное. Будем скрывать эти консервы». Но первым делом он удачно разломал своими щитами винтовку у одного из ближайших бойцов соперника, а в следующий момент... Под удивленными взглядами с обеих сторон, один из нападающих стремительно вылетел из строя и со смачным звуком впечатался в брусчатку прогулочной дорожки. Парни, если и растерялись, то только на мгновение. А затем в боевика ударили мощные конструкты, которые, видимо, и пробили его защиту. Минус один. Мысленно проговорил Алекс и приготовился вытергивать следующего боевика с винтовкой. Он вовсе не считал боевиков с оружием самыми опасными. Наоборот, он подозревал, что оружие получили самое слабое из них. И потому именно с них он решил начать и не прогадал. Одного он обезоружил, а другого они совместными усилиями прикончили. Их ответное выступление, естественно, не осталось незамеченным. Противники резко затормозили своё продвижение и даже чуть отступили, и рассредоточились в поисках укрытий. Но атаковать они вовсе не прекратили, просто стали чуть осторожнее действовать понеся первые потери. Возможно, остальные бойцы нападавших были более подготовленными и сильными. Но больше он никого не смог выдернуть, как и повредить оружие. Они сбивали его щиты. Всё-таки это были не неискажённые твари, на которых он до этого тренировался. Так что после нескольких неудачных попыток пришлось ему срочно менять тактику. «Передайте ближайшим», – озадачил он напарников. «Я буду подсвечивать цель». «Пусть все работают по ней». Защитные щиты и маскировочные модули нападавших искажили видимость, что мешало точно наводить конструкты. Но это не мешало Нике. Она уже зафиксировала все метки нападавших, а ещё и пригодились его эксперименты с иллюзиями и подсветкой. Так что зелёные щиты подсветили прямоугольник, куда следом ударили сразу несколько дальнобойных конструктов. «Минус 2 Мысленно отметил алекс и подсветил рамкой следующего боевика с винтовкой. Тот, видимо, сообразил, чем это грозит, и попытался отступить. Но тут уже щиты Алекса не дали ему этого сделать, и придержали его. На это их возможности хватало. Минус три. С удовлетворением отметил Алекс. Хоп, минус четыре. Красавчики. Четвертого нападавшего уложили объединившие усилия другие тройки, расположившиеся с другого края. А они продолжили выбранную тактику. Алекс подсвечивал и как мог удерживал противника на месте, а дальнобойщики совместными усилиями пробивали его защиту. Видимо, нападавшие были не самыми сильными и опытными одаренными, и, очевидно, изначально рассчитывали на неожиданность и защитные модули. Но при этом они продолжали нападение и даже не думали отступать. И Алекс подозревал, что все дело в мощных стимуляторах, и, возможно, не только боевых. «Минус семь», — отметил Алекс. Пока что ситуация складывалась в их пользу. Выбранная тактика работала, а у них на данный момент вышла из боя только одна тройка. И он надеялся, что целители, имеющиеся среди девушек, помогут. Все-таки постепенно сказывалась изначальная разница в рангах в пользу золотых родов. «Минус восемь», — в очередной раз отметил Алекс. А еще он отметил, что парни собрались, подобрались и серьезно настроились. Щитовики работали на полную. Бойцы ближнего боя тоже сбивали, рассеивали и отводили конструкты противников. И пока выбили всего лишь две тройки. Правда, как он подозревал, остались самые сильные противники. Но, судя по всему, их тоже удастся постепенно продавить при столь существенном преимуществе базовой подготовки. И только он так подумал, как ситуация на поле боя вдруг резко поменялась. На арену вышел очередной боец. Тот самый одиннадцатый — координатор и командир, который до этого находился на некотором удалении позади. И, как оказалось, был он не только координатором и командиром, а, как стало ясно уже после его первых ударов, как минимум опытным боевым магистром. И, кроме того, на нем был защитный комплект уровня артефакторов Дома Черного Леса. Так что получался просто натуральный монстр, который до поры не вмешивался, и которому они вряд ли могли что-то серьезного противопоставить. Он с ходу опрокинул две ближайшие тройки, но добивать не стал, а продолжил подавлять остальных. И у него это неплохо получалось. Первым же ударом он просадил 30% защиты модуля Алекса, так что тот поспешил укрыться. Раньше он стоял практически открыто, а все нападавшие до этого момента сумели лишь в сумме просадить его защиту на те же самые 30% на уже десятками ударов. Мозг Алекса лихорадочно прокручивал ситуацию, и пока получалось, что этот монстр вполне мог их всех измотать и прибить. Так что, укрывшись за каменной глыбой, Алекс озадачил напарников. «Главного не трогайте, и остальным это передайте. Работайте по оставшимся, главным я сам займусь», проговорил Алекс, внимательно следя за расстоянием до того. «Время, пока ждёшь, а другие сражаются» тянулась мучительно медленно. Наконец, командир нападавших пересек невидимую черту, достаточно приблизившись, и Алекс, отбросив все сомнения, быстро поднялся и выскользнул из укрытия. Сейчас все его потоки сознания были задействованы на максимум, не было вокруг никого и ничего, кроме него его цели. Но и противник сразу заметил его появление и перемещение. Черепахи щитов разлетались одна за другой. Остальные щиты непрерывно атаковали противника с единственной целью отвлечь и немного сбить каст. Выстрелы Мангуста погасила защита противника, так что Алекс, продвигаясь зигзагами, прицепил его на магнитную защётку к поясу и ухватил уже метлу. 20 процентов», — показала нига остаточный заряд защитного модуля. «Лишь бы хватило», — отметил он самым краем сознания, продолжая спешно приближаться к противнику. А вот метла не подвела. а Выстрелы проняли даже этого монстра. Вернее, частично просадили защиту и заставили отступить на пару шагов назад. А главное, заставили отвлечься. Но Алексу этого как раз и хватило. Он уже практически вплотную приблизился к магистру. И засветившаяся кромка ножа охотника пробила дорогую, индивидуальную броню. Алекс хорошо запомнил те испытания мастерской дома Черного леса и точно знал. Куда надо бить в кирасу? Остатков защиты модулей едва хватило, чтобы выдержать удары, оказавшиеся вблизи боевиков. Но и Алекс времени не терял и уже спешно перезарядил мангуста. А вблизи тот уже вполне неплохо пробивал более слабую защиту оставшихся боевиков. Так что совместными усилиями с парнями они быстро добили остальных. «Минус одиннадцать». Устало про себя отметил Алекс, а Ника дополнила. «Недружественных отметок и целей в ближайшем радиусе не зафиксировано». «Всем отбой. Пока все чисто». Усилив магии, голос крикнул Алекс. «Посмотрите, что там с ранеными. Может, кому-то нужна срочная помощь». Глава одиннадцатая. Помощь целителей, естественно, срочно понадобилась. И пока Алекс и еще две девушки-целительницы стабилизировали состояние наиболее пострадавших, Поступило следующее сообщение от Ники. «Зафиксировано частичное восстановление связей в отдельных диапазонах. Зафиксировано снижение внешнего вмешательства и воздействия». Но ему пока было не до хороших и полезных известий. Он был занят. Удивительно, но никто из гостей вечеринки не погиб. все же в золотых родах крайне крепкие, одарённые и готовят их явно на совесть и на защитных артефактах не экономят. Правда, несколько человек все же оказались в крайне тяжелом положении. Но совместными усилиями, вместе пары помощниц, они смогли стабилизировать их состояние. Так что их жизни пока ничего не угрожало. Да, им потребуется еще лечение и, возможно, длительное и дорогостоящее восстановление. Но это сущие мелочи по сравнению с гибелью. «Зафиксировано полное восстановление связи во всех диапазонах. Внешнее вмешательства и воздействия отсутствуют». Алекс и это сообщение отметил только краем сознания, занятый пока состоянием пострадавших парней. А когда он наконец-то закончил целительские процедуры, то устало присел на скамейку, отдыхая и щурясь на солнышко, как довольный кот. Здесь его и нашел Кристофер в компании еще пары парней. Как парни. Первым делом поинтересовался Кристофер. «Связь восстановилась, но помощь будет непонятна когда. Защитные турели не дадут посадить геликоптер. Терпимо, но все жить будут, так что внешняя помощь некритична». Ответил ему устало Алекс, потом помолчал, вернее, пообщался с Никой, а после продолжил разговор. позвоним пусть готовят геликоптеры и ждут отмашки». Обратился он к Кристоферу. И затем тяжело вздохнул. «А мы пока пойдём разбираться с турелями. Не сидеть же здесь до самой ночи». «Ты разбираешься в автономных системах защиты?» — спросил у Алекса один из присутствующих парней. «Нет, но зато я умею их ломать», — ответил Алекс. «Был у меня такой факультатив. Ломать не строить», — так обычно говорил мой наставник. На самом деле, какие блоки надо было вывести из строя, ему подсказала Ника. Жаль только, что она сама не могла их отключить. Не хватало допуска. Так что они сейчас небольшой группой действительно шли ломать. Алекс с компанией подошли к хорошо замаскированной двери потайного бункера. Если бы он точно не знал, то мог бы долго её искать. Хитрый замок он просто по-варварски вскрыл ножом охотника и открыл заскрипевшую бронированную тяжёлую дверь. «Ты этим пробил защиту их главного?» «Что это вообще такое?» Спросил все тот же любопытный парень, указывая на нож охотника. «Это раритетный старинный родовой клинок», ответил ему немного пафосно Алекс, убирая нож охотника в ножны. «А если сказать по-простому, это технология плазменной струны, когда-то доставшейся нам от древних, а те плохо делать не умели». Они зашли в бетонный бункер. И под потолком зажёгся светильник. Одна из стен оказалась сплошь занята закрытыми добротными и герметичными щитами с модулями управления. «И как мы здесь будем разбираться? Что надо отключать?» Снова проговорил тот же парень, разглядывая стену со щитами. «Никак. Я же говорил, мы будем ломать», — ответил ему Алекс. Вначале он хотел было вскрывать щиты и уже потянулся за ножом охотника. Но потом решил, что не стоит терять время и особо беречь чужое имущество. Так что он мысленно попросил Нику, и она подсветила ему нужные модули, основной и резервной. А дальше он всех попросил выйти из бункера и, стоя в дверях, всадил по тройке зарядов из мангуста в каждый из указанных Никой модулей и сразу же получил подтверждение о выведении из строя турели. Затем они отправились к следующему замаскированному бункеру с блоками управления и вывели из строя следующую турель, перекрывающую сектор стрельбы первой турели. «Всё, Кристофер, можешь звонить. Но пусть геликоптер двигается только строго над канатной дорогой, иначе его собьют». Озадачил приятеля Алекс. «А мы что, не будем выводить из строя остальные турели?» Озвучил вопрос и тот же парень, очевидно любивший быть в курсе всего. «Нет, это ни к чему». Возможно, по итогам разборок этот остров отожмёт какой-то из ваших родов. Так зачем нам портить дорогостоящее имущество? Рассудительно ответил ему Алекс. Теперь я понимаю, почему Кристофер общается и дружит с тобой, С усмешкой проговорил молчавший до этого третий парень, а потом заговорил серьёзно. Алекс, за мной долг. И мой дом всегда открыт для тебя. Следом, после небольшой паузы, Практически те же слова проговорил и другой, ранее любопытствующий парень, и они отправились встречать подмогу. Геликоптер доставил партию нервных неприметных на остров, забрал раненых и отправился за следующей партией. А они пока собрались в банкетном зале, где навалились на выпивку и закуски. Всё-таки денёк выдался крайне насыщенным и опасным для жизни. А когда алкоголь немного притупил впечатление и стресс, последовали разговоры и расспросы. «А скажи, Алекс, как ты так быстро сориентировался и сумел сходу сформировать стройки?» Спросил один из собравшихся парней. Все-таки они были не глупыми и наблюдательными людьми. «Почему это быстро?» Я еще сразу по прибытию все осмотрел и приметил. Вот тогда и сформировал боевые группы. У меня в смартфоне есть специальная программа с тактическим анализатором и пополняемой базой данных. Ответил ему Алекс, отрезая себе немаленький кусок от забытого из-за нападения шикарного праздничного торта. Не говори же ему, что это сделал Ланика. «То есть ты и тогда уже подозревал, что будет нападение?» Удивленно продолжил разговор парень. «Нет, конечно же. Но я всегда так делаю и везде. Сразу обследую местность, помещение и прикидываю наличный состав и возможности. И наоборот, прикидываю, кто мне может противостоять». Просто у вас это, как правило, делают службы безопасности, причем в обязательном порядке, а мне приходится делать все самому. Вот и пригодилось. Ответил ему с улыбкой Алекс. «Как думаешь, Алекс?» Обратился к нему парень, с которым он ходил отключать турели. Как они умудрились протащить сюда столько бойцов, и никто не заметил. Скорее всего, здесь, в скале, остались тайные помещения от прежних владельцев, и, возможно... Они оборудованы экранировкой и защитой от сканирования, потому их раньше и не нашли. Задумчиво проговорил Алекс, заметив, что и все слушают его крайне внимательно. А что касается людей, то здесь, вероятнее всего, сработал стереотип мышления в отношении закрытых объектов. Но это на военных и секретных объектах есть многоуровневая охрана и защита, и там ее практически невозможно обойти. А здесь, я думаю... Оказалось, достаточно подкупить пару ключевых высокопоставленных сотрудников, чтобы все это устроить. Но мы это наверняка скоро узнаем. Явно они уже спешно покинули это место. И Алекс оказался прав По факту разбирательства на месте проживания и работы не оказалось заместителя начальника охраны и заместителя управляющего, которые уже, возможно, и даже, скорее всего, спешно покинули планету. гелиос Центр города. Городская усадьба Золотого Рода Гилфордов Алекс с Кристофером направлялись сейчас в самое пустынное крыло дома, хотя был самый разгар дня. И поднимаясь на второй этаж, они периодически морщились, поскольку оба чувствовали мощное давление аур сразу нескольких гранд собравшихся в кабинете главы рода. Кристофер без стука открыл массивную дверь, и Алекс проследовал следом за ним. В кабинете присутствовали пять человек – Трое из них были гранд-мастерами рода Гилфордов, оставшиеся двое тоже были весьма сильными одарёнными, ну и дополнительно Кристофер с Алексом, как участники недавних боевых действий. Собравшиеся в кабинете мужчины, казалось, не особо обратили внимание на вновь вошедших приятелей, скромно устроившихся на стульях у стены, и продолжали о чём-то негромко говорить. Но это им только казалось, поскольку едва они уселись, Гранд-мастер Рода, отвечавший за службу безопасности, повернулся к неплетцам и заговорил уже чуть громче, а затем и вовсе обратился к Алексу. Следствие уже установило личности нападавших. И все они оказались членами боевого крыла одной из самых одиозных ультрарадикальных группировок, проговорил мужчина, и затем с ходу озадачил вопросом Алекса. А скажи мне, Алекс, «Ты тоже считаешь, что это было хорошо спланированное и подготовленное нападение именно ультрарадикальной группировки?» «Нет, не считаю», — ответил он под несколько удивленными взглядами остальных, поскольку он готовился к подобному разговору. «Вернее, согласно данных расследования, там на самом деле действовали подготовленные боевики ультрарадикальной группировки, но и явно был кто-то еще». «И ты можешь поделиться с нами своими соображениями по этому поводу и основаниями к подобным выводам?» Продолжил разговор главный безопасник. «Здесь у меня установлена сигма с командирской прошивкой уровня дивизии», произнес Алекс, заставая из кармана смартфон под несколько непонимающими взглядами собравшихся, и только главный безопасник и еще один человек рядом с ним смотрели явно живой заинтересованностью и пониманием. «И откуда у тебя такая роскошь?» Быстро спросил, скорее всего, тоже безопасник рода. «Снова у Ориона, естественно». Словно о чем-то несущественном ответил Алекс. «Но главное не это. Главное то, что та глушилка, которую нашли на острове, не могла заглушить связь в специальных диапазонах Сигмы. И кроме того, у меня связь частично восстановилась чуть раньше, чем у остальных». Позднее он разобрал и проанализировал все сообщения Ники особенно по поводу двух не совсем понятных сообщений о появлении связи. И это Ника предоставила ему данные о наличии дополнительной мощной внешней глушилки и заодно подсказала ему удабриваемую и вполне достоверную версию о стигме О наличии и установке которой на свой смартфон, еще в свою бытность на новом Орионе, Алекс, естественно, знал от Ники. Но пока еще ей ни разу не пользовался и не особо знал о ее свойствах, как и нескольких других программ. Просто пока не предоставился случай. Не пересекался он еще с военными. «И что это значит?» Недовольно спросил один из грандмастеров, не совсем понимающий, о чем речь. «А это значит...» заговорил уже глава службы безопасности, который сразу же ухватил суть. «Что была еще одна внешняя оглушилка, причем очень мощная, и самой последней версии. А это уже сверхсекретная разработка». И её никто в здравом уме не даст в руки боевикам. Тем более, она весьма немалых габаритов. Значит, где-то там поблизости болтался корабль, где она была установлена вместе с большим блоком питания. Потому как энергию она потребляет как не в себя. То есть получается, что это уже не случайно, пусть и тщательно подготовленная акция ультрарадикалов, которые, как обычно, привели опосредованное действие некоторых наших коллег а целенаправленная операция конкретно против нас». После этих слов ауры в кабинете снова полыхнули так, что Алекс с Кристофером откровенно поморщились. Но на этом всё и закончилось. Никто не стал шуметь, что-то говорить и тем более хоть как-то срочно действовать. Алекс понял, что позднее начнётся длительная, кропотливая работа и планирование, а ответный удар будет нанесён в самый подходящий момент и в самом нужном и неожиданном месте, а главное – в размере. А для него пока здесь все закончилось. Он не пострадал, получил полезный опыт и наработал некоторые связи, и, возможно, стал еще немного сильнее. Так что пора отправляться на Афину и заняться уже своими делами. Он надеялся, что информация о его отбытии попала всем заинтересованным лицам. А еще он понял, что люди здесь ничем не отличаются, всё также борются за власть и плетут интриги. И ещё пытаются забраться на вершину пирамиды всеми доступными способами, не считаясь ни с чем, только действуют с более широким размахом и в рамках уже множества миров. И главное для них – это чтобы внешне были соблюдены приличия и правила. Заселившись всё тот же номер в отеле «Шаратон», Алекс решил заняться подготовкой к путешествию и, в первую очередь, Он решил подобрать для себя подходящий защитный комплект, наподобие имевшегося у него. Сейчас он уже сожалел, что не захватил с собой своего пастуха, но кто же знал, что более развитые, продвинутые и цивилизованные миры окажутся столь негостеприимными. Но погрузившись в электронный каталог одной из солидных компаний, он быстро понял, что ему придется долго разбираться с различными моделями и комплектациями. Тем более, что большая часть продвинутых комплектов изготавливалась и подгонялась индивидуально, и на это требовалось достаточно долгое время. А из готовых и более простых изделий ему не подходило или не нравилось ничего. Так что он решил воспользоваться своими прежде наработанными связями и возможностями, ведь для этого они и нужны. Так что он взял в руки планшет и связался с новым Орионом. «Привет, Вальтер! Не отвлекаю тебя!» произнёс Алекс, когда видеосвязь установилась. «Привет, Алекс, всё нормально». С экрана на Алекса смотрел похудевший, явно утомлённый, но крайне жизнерадостный Вальтер. «Рад тебя видеть и слышать. Как там, на Гелиусе? Или ты уже куда-то перебрался?» «Нет, пока ещё на Гелиусе. Как твои дела? Выглядишь усталым». Отметил профессиональным взглядом Алекс. «Всё в порядке. Просто только что закончил очередную тренировку». «Как ты и говорил, постепенно восстанавливаю форму и ранги». Проговорил Вальтер, потом не удержался и похвастался. «Уже поднялся до ранга старшего ученика». «Рад за тебя. Но главное, не переусердствуй, а то придется тебя уже от другого лечить, чего не хотелось бы. Не забывай, что я тебе говорил. Нагрузки должны быть постоянными, интенсивными, но не запредельными. Успеешь еще выйти на свой ранг уровень». Алекс говорил, глядя на улыбающегося довольного Вальтера. И сам чувствовал себя вроде старого и порой занудного наставника. И потому решил сменить тему. Впрочем, сам не маленький и должен понимать. У меня к тебе есть срочное дело, Вальтер. Слушаю тебя. Проговорил тут же ставшим серьезным Вальтер. Все-таки он был наследником рода. Я тут решил отправиться на охоту в аномальную зону. но а пастуха я, естественно, оставил на Новом арионе И вот сейчас мне срочно нужен хороший подходящий комплект. У вас же есть подразделение на Гелиусе? Мог бы ты узнать по своим каналам? Есть у них что-то готовое наподобие моего пастуха. какие в тот раз неприметное, но с хорошими характеристиками и возможностями. Тем более те самые модули у меня как раз с собой. Да и с финансами сейчас нет проблем. Я все оплачу по полной. Произнес Алекс, выделив голосом те самые. «Сразу я тебе ничего не скажу, мне нужно время. Дай мне пару-тройку часов, я всё разузнаю. Но думаю, что-то подберём из наличия в запасниках. Твои предпочтения я знаю. Ты где сейчас конкретно находишься? У нас просто несколько подразделений на Гелиусе в разных местах. Обращусь в те, что ближе». Ответил ему Вальтер деловым голосом, уже полностью погрузившись в работу. «Сейчас я в столице?» Но если что, нет проблем. Мне тут в пользовании перепал частный джет, так что могу быстро добраться в любое место. Сообщил приятелю Алекс. Хорошо же, ведь вы там на Гелиусе. Ну все, до связи. Как будет информация, я тебя наберу. Проговорил Вальтер. Стараемся соответствовать. До связи. Ответил ему Алекс и отключил связь. И Вальтер его не подвел. Он уже к вечеру подобрал неплохой подходящий защитный комплект. Штучный образец, созданный на базе типового скаута, в очередной раз создаваемый для военных и непошедших в серию. но Аликса он вполне подошел. Внешне неприметный, но с весьма неплохими характеристиками по защите, маскировке, комфорту и автономности. Тем более, как он все же создавался для военных, он имел все типовые посадочные разъемы и места установки блоков, так что имелась возможность заметить некоторые модули, на более продвинутые из имеющихся. И даже добираться далеко не пришлось. Комплект оказался в наличии, рядом со столицей. Так что уже на следующий день Алекс добрался до подразделения компании, расположенного в пригороде. И после проверки и опробования рассчитался и забрал новый комплект с собой. А уже в отеле настройкой и доработкой прошивки и программного обеспечения его нового приобретения занялась Ника. Больше уже не было необходимости задерживаться, потому он занялся поиском подходящего ближайшего рейса на Афину. Но к его немалому огорчению комфортабельные лайнеры вроде «Куин Элизабет» в такую дыру не летали. Так что пришлось ему брать билет на обычный пассажирский лайнер, пусть и в первый класс. И даже то, что билет стоил намного меньше, его нисколько не порадовало. Понравился ему комфорт и всё, что с этим было связано. И ничего с этим он поделать не мог. Да и не хотел. Гелиус. Столица. Неизвестный особняк. Разговор двух джентльменов. Двое мужчин в солидных неброских деловых костюмах после хорошего ужина неторопливо покинули столовую и, как и водится, переместились в курительную комнату. Им подали кофе. Каждый снова выбрал себе из обширной коллекции в баре алкогольный напиток по вкусу, и они привычно заняли глубокие удобное кресло, стоящее напротив горящего камина. Хозяин особняка сделал глоток коллекционного коньяка 20-летней выдержки. Он не любил изменять своим привычкам, и затем активировал артефакт, лежащий на столике между креслами, и только после этого заговорил. «Что там по нашим последним проектам, Дональд?» Решил перейти к делу хозяин особняка. Его собеседник, не доставая никаких записей, тем более планшет или смартфон, стал обстоятельно и с подробностями отчитываться, а хозяин кабинета тоже не делая никаких записей или кивал, или задавал уточняющие вопросы. Потом либо одобрял проделанное, либо давал новое поручение и ставил дополнительные задачи. И в этих случаях уже собеседник кивал, уточнял, но по-прежнему не записывал ничембо. Наконец, они закончили с основными текущими делами, и только после этого занялись уже остывшим кофе и другими напитками. Но дела все же прежде всего – Тем более дела столь секретные и конфиденциальные. «Ну и что там с нашим сетевым маркетингом?» С усмешкой спросил хозяин кабинета. «А что с ним может быть? Все в порядке». Собеседник мысленно поморщился. Никто не любил, когда напоминают о провалах. И тем более о засветке тайных секретных агентов. «Компанию вывели пока из зоны прямых наших интересов. Будет просто генерировать для нас чистый денежный поток» засветившихся агентов хотя на них и нет ничего по факту перевели закрытый учебный центр будут заниматься подготовкой других специалистов а в остальном в этом регионе у нас достаточно структур и людей так что участок не останется без присмотра а через год другой заведем туда новую структуру а с фигурантом что спросил хозяин кабинета ничего пока полностью свернули текущую разработку и даже наоборот Первое время присматривали за ним издалека, чтобы не случилось с ним чего нехорошего, и не попытались всё это спихнуть на нас. «Так что живёт и радуется жизни», — ответил собеседник. «И что планируешь делать?» — продолжил разговор хозяин кабинета, тоже не любивший неудач и незавершённых дел, даже в подобных мелочах. «Здесь ничего. Слишком много шума поднялось и слишком много глаз» проговорил задумчиво собеседник. Но поступила информация, что фигурант собирается на Афину, где возможности всех наших коллег очень сильно ограничены. И там у нас, так получается, как раз есть подготовленные агенты. Есть группа три бис. Одни могут грамотно отследить фигуранта и его окружение. Другие могут произвести операцию. По случайному стечению обстоятельств Эти группы как раз занимаются проектом, связанным с поиском наследия древних. Потому никого дополнительно не нужно вводить в курс дела. Так что я как раз планировал сегодня обсудить этот вопрос. Да. Согласен с тобой по поводу возможности наших коллег. Гнусная планета — это Афина. Сотрудничать и договариваться с аборигенами — сущее мучение. Проговорил хозяин кабинета. Потом немного помолчал, обдумывая и продолжил. Но... Если все так складывается, то пусть действует Только предупредите наших людей. Пусть очень тщательно смотрят по сторонам. Пусть дважды все проверят, прежде чем действовать. Все-таки я не исключаю возможности провокации со стороны наших коллег, даже на Афине. Гелиус. Столица. Неизвестный особняк. В кабинете особняка, расположенного пусть и в самом престижном районе города, но и отнюдь не на захудалой окраине сейчас находились два человека. Одним из них был глава дома Кедра, уже достаточно старый мужчина, и даже немалые магические ранки помощь лучших целителей не могли скрыть его возраст. Мужчина был очень стар. Другим был заместитель главы дома Кедра по безопасности, и сейчас они как раз обсуждали насущные и неотложные дела дома, связанные как раз с безопасностью. Закончив с основными делами, Они уже просто разговаривали и заодно заказали себе напитки. Заместитель по безопасности заказал себе кофе с коньяком. А глава дома вынужден был пить какой-то непонятный, не нравящийся ему, но полезный, по словам целителей, травяной напиток. Так что он, хотя и морщился, но пил его. «Что ты задумал за учение на Афине?» – спросил глава дома после очередного глотка. «После того досадного случая с уничтожением нашей группы трибес «Решил собрать несколько таких же групп, провести учения и лично проинспектировать их подготовку», — ответил заместитель по безопасности. «Что-то удалось выяснить по тому случаю», — продолжил неудобные расспросы глава дома. «Все указывает на спецслужбы военных и их вечные тайные испытания Похоже, парни случайно попали не в то место и не в то время. но ну а дальше, как ты сам понимаешь, я пока не стал копать». «Во избежании, так сказать», — ответил ему заместитель по безопасности. Он знал, вернее предполагал, что могло произойти тогда в аномальной зоне. Специалисты все же смогли найти остаточные следы специфических, магических взрывчатых веществ, применяемых спецподразделениями. Но не мог же он сказать, что произошел форменный бардак. Его племянник, пользуясь близостью к дяде, привлёк без согласования с ним для своих пацанских разборок группу подготовленных ликвидаторов. И более того, парни, видимо, расслабились от подобной задачи, и в результате группа была уничтожена. И, скорее всего, это была тщательно спланированная провокация. Кто-то, похоже, просчитал возможное действие племянника, и вот это он и собирался выяснить у мальчишки. «А почему учение решил проводить в такой Дали, на Афине, а не как обычно на Новом Орионе?» Снова продолжил расспросы глава дома. Он был старым но вовсе не выжившим из ума, и умел подмечать детали. «В последнее время на новом Орионе творится какое-то непонятное и нездоровое движение. Наши агенты докладывают, что какие-то неизвестные группы, возглавляемые явно гранд-мастерами, переворачивают вверх одном аномальную зону и, похоже, ищут что-то очень ценное. Так что на всякий случай я решил перенести место учения и вообще снизить там активность». Продолжил подводить базу под свою задумку о заместитель по безопасности. Тем более все, что он сказал про нездоровую и непонятную активность в аномальной зоне, было чистой правдой. «И думаешь, это как-то связано с тем случаем?» Задал следующий вопрос глава дома. «Не исключено. Но лезть туда явно не стоит. Сам понимаешь, не наш уровень». Проговорил с некоторым сожалением заместитель. «Да, тут ты прав». Тоже с некоторым сожалением проговорил глава дома, потом усмехнулся. «Планируешь взять с собой на Афину племянника?» «Нет, не планирую. Пока у него не тот уровень, да и не та подготовка». «Племянник он или нет, он должен соответствовать уровню нашего дома». Достаточно жестко высказался заместитель. «Да, тут ты прав», — повторил фразу глава дома, знающий об амбициях племянника-заместителя. «Уровню дома надо соответствовать». Глава двенадцатая. На орбитальную станцию Алекс добирался на частном шатле Гилфордов, и в этот раз у него было гораздо больше багажа с собой. Вот и пригодились чемоданы компании. Помимо повседневной и выходной одежды и обуви, у него с собой были кофры с дронами, боеприпасы и новый защитный комплект. И еще куча экипировки и снаряжения уже от компании спонсоров его канала. Узнав из его сообщений, что он собирается на охоту в аномальную зону, ему сразу отправили для испытаний и тестирования самые передовые, продвинутые и, естественно, самые дорогие образцы. Палатки и спальники с климат-контролем, рюкзаки со снижением веса, экипировка и обувь с тем же терморегулированием и многое другое. Так что он даже не все взял с собой. Но и так набралось немало, так что пришлось ему даже брать носильщика на станции. А вот пассажирский лайнер его не вдохновил и не порадовал. Разница в классе была видна невооруженным взглядом. Более узкие и низкие коридоры, покрытые невзрачным серым металлополимером, и даже палуба первого класса, хотя и была просторнее и лучше отделана. Но никакого сравнения не было с предыдущим шикарным лайнером. И в целом контингент пассажиров существенно отличался, но были в этом и некоторые небольшие плюсы. В отличие от представителей золотых и серебряных родов, а люди здесь практически не умели закрываться. Так что он гораздо лучше считывал их поверхностные эмоции и намерения, что существенно помогало, особенно в общении. Заняв свою каюту, он занялся распихиванием своего многочисленного багажа по углам, место в каюте здесь тоже было меньше. А сдавать багаж в камеру хранения он не пожелал. Опыт подсказывал, что всё своё должно быть под рукой, даже если не пригодится. А Ника тем временем скачала планы эвакуации и помещений корабля. И заодно подключилась к части систем наблюдения. Опять же, к той части, где не надо было ничего особо взламывать. Но пока ему и этого хватало. Устроившись... Алекс переоделся попроще и отправился на прогулку и исследование территории, ведь лететь ему предстояло не один и не два дня. Экскурсия оставила у него двоякое впечатление. С одной стороны вроде бы закрытое помещение космического лайнера, с другой – он словно бы попал на круизный речной корабль, когда путешествовал на Саарде на юг. Всюду толпы пассажиров разного уровня и достатка, путешествующих по различным делам. От туристов и беспечной молодежи, служащих торговцев и командировочных, и вокруг них, как и тогда, словно пираньи кружат со стаей мутных типов, выдающих себя за простых пассажиров и прожигателей жизни. И то ли из-за его взросших способностей и увеличившейся чувствительности, или из-за его опыта общения с криминальными элементами, а скорее всего из-за того и другого, но он сейчас чётко различал и фиксировал всех подобных людей. Причём достаточно детально – Взгляд уверенно фиксировал работающих в поле, и в ближнюю, и дальнюю охрану, и подстраховку, старших над территориями или заведениями, причем он даже подмечал их и примерный уровень и ранги в иерархии. Так что, когда он пришел на обед в кают-компанию первого класса, то достаточно быстро заметил сидящего в уютном и укромном закутке, старшего над всем местным криминалом, неприметного мужчину неопределенного возраста, при этом хорошо одетого и органично смотрящегося в заведении первого класса. И когда Алекс поймал его вроде бы безразличный взгляд, то на мгновение прикрыл глаза, как бы здороваясь и обозначая понимание ситуации. Его визави тоже на мгновение прикрыл глаза, видимо, подтверждая и обозначая, что запомнил знающего и понимающего человека. Так и началось его неторопливое путешествие, не так и быстро перемещались корабли между планетами. Но у Алекса не было времени особенно скучать и предаваться безделью. Изучение архивов, подготовка роликов, работа с Никой, тренировки – всё это занимало немало времени. В обычной жизни у него просто не было столько свободного времени для этого, и приходилось набёрстывать. Так что наоборот… Ему приходилось выбирать и выделять время для развлечений и заодно переключаться и проветривать голову. Сказалось это, его представление старшему или тертое жизнью дельцы это сами чувствовали, но мутные парни пока что обходили его стороной. А вот молодые парни из одаренных и, видимо, не из самых значимых и серьезных родов и домов порой мимо него спокойно пройти не могли. Издержки не очень сурового и брутального внешнего вида, усмехался про себя Алекс так что его периодически вызывали на дуэль. Вначале он отказывался, используя положение правил, да и поскольку всё делалось вежливо и явно от скуки и для развлечения. А потом он всё же решил принимать вызовы. Вместе с Никой они разработали несколько комплексов на базе его прежней подготовки, но в пределах существующих сейчас правил. А главное, Ника, обработав большой массив информации с его многочисленных тренировок, смогла подобрать всё так, что ему практически и не пришлось особо переучиваться. Вот вроде бы всё было на поверхности, но сам бы он никогда этого не увидел. А то, что немного снизилась эффективность, это было некритично на данном этапе. И как раз для тренировок и закрепления навыков, чтобы со временем он смог действовать уже не задумываясь, и практически на одних рефлексах, он решил принимать вызовы на дуэли. Самое то для него – проводить бои не самыми умелыми, но достаточно толковыми и азартными бойцами, которые не будут следить за ним и фиктировать каждое его движение. Так что теперь он каждый день проводил 2-3 дуэли. А чтобы не снизить поток желающих, действовал он достаточно аккуратно, вроде как почти на пределе своих возможностей, и подобный контроль уже за самим собой был дополнительной нелёгкой тренировкой. А ещё он и заодно зарабатывал на ставках на себя, Были здесь на корабле теневые маклеры, которые совершенно спокойно принимали от него наличные. Правда, большие суммы он, естественно, не ставил, чтобы никого не раздражать и не настораживать. Да и коэффициенты на неизвестных бойцов были небольшие, но несколько тысяч он зарабатывал на этом. Как говорится, если есть спрос, то будет и предложение. Пусть лучше принимает его свободного бойца». И кроме того, было бы, наоборот, удивительным, что достаточно сильный боец постоянно выигрывает и при этом не ставит на себя, как делают это другие. После очередной выигранной дуэли он почувствовал повышенный нездоровый интерес к себе и был прав. Вскоре к нему подошел один из местных жучков. «Слышь, парень, есть возможность работать больше, в два раза», проговорил тот с деловым и уверенным видом. «Не интересует». Пока спокойно и вежливо ответил ему Алекс. «Ты подумай. Особое дело-то ничего не придется. Заявишься на указанную нами дуэль, сольешься в третьем раунде и получишь в два раза больше». Продолжил уверенно говорить теневой делец. «Не интересует». Все так же спокойно и вежливо ответил ему Алекс. «Парень, ты не прав. Здесь все под нами. Так что или соглашайся, или никак». Уже откровенно перешел к угрозам делец. Да, переоценил он и перехвалил общий уровень местного криминалитета. Не все здесь ему соответствовали и имели нужную чуйку. А еще ему было немного забавно и даже чуточку интересно. Давненько не участвовал в разборках подобного уровня, так что даже стал забывать, как оно бывает. Алекс спокойно смотрел на делающего грозного рожу дельца и раздумывал над тем, как ему поступить. «Сразу дать тому по башке, или все же не торопиться и поискать кого поважнее?» Он больше склонялся ко второму варианту. Пора уже было становиться взрослее. Но искать никого не пришлось. Внезапно рядом появился неприметный парень с холодным жестким взглядом. И явно подал какой-то знак, поскольку теневой делец сразу побледнел и быстро заговорил. «Приносим из извинения, уважаемый, ошибочка вышла, я просто не знал». И, проявляя фактически чудеса, исчез даже быстрее и незаметнее, чем появился предыдущий парень. «Произошла накладка. Пришлось отойти. Больше вас не побеспокоит, лорд». Произнес парень и тоже практически растворился в толпе. Алекс мысленно пожал плечами и отправился по своим делам. Как говорил тот высокопоставленный менеджер, просто экстез исполнителя. Прав был его наставник когда не раз говорил ему все подмечать, анализировать, понимать и разбираться, как работает система и устроена жизнь в обществе. Не обязательно все прошибать лбом и ломиться напором. Часто можно просто договориться, обозначиться и разойтись краями. Вот так оно и работает. На следующий день, как обычно, его снова вызвали на дуэль. Вернее, вызвали его несколько раз. Была там одна кают-компания, где собиралась шустрая и дерзкая молодёжь, и он её периодически специально посещал. Так что три вызова он принял, но один из вызовов ему явно не понравился. Его ему практически пришлось принять. Эту компанию он приметил ещё в первый день, когда прогуливался по всему кораблю. Несколько молодых мужчин, достаточно сильные, одарённые, а один из них ещё явно хороший боец. Алекс понял это по его плавным и характерным движениям. Правда, привлекли они его внимание не только этим. а Мало ли неплохих одаренных и хороших бойцов, даже среди простых лэрдов. Но эти были явно какими-то мутными. Они словно гиены кружили по лайнеру в поисках добычи. Хотя явно не принадлежали к местному криминалитету. И вроде как старались действовать достаточно осторожно. Видимо, Алекс привлек их внимание и показался подходящим кандидатом для их аферы. Прошло несколько дней полета, и он уже зарекомендовал себя достаточно неплохим бойцом и дуэлентом. Так что некоторые слухи пошли, не зря к нему пытался подкатить местный теневой делец. Теперь Алекс уже вполне резонно предполагал, что боец, скорее всего, профессиональный бритер. Наверняка и другие в их компании тоже промышляют подобным, но уже на магическом поприще. Возможно, где-то уже чересчур засветились и сейчас перемещаются в другой уголок Содружества Миров и заодно ищут, где и чем можно поживиться по дороге. Но ему не было до них никакого дела. Мало ли чем занимаются люди. Главное, чтобы к нему не лезли и не занимались откровенным криминалом и душегубством. А за ними он подобного шлейфа не чувствовал. Скорее, они ощущались авантюристами и мошенниками, промышлявшими на постановных платных дуэлях. Если бы они просто попытались вызвать его на дуэль, то он, скорее всего, отказался бы под каким-нибудь благовидным предлогом в пределах правил. Ни к чему ему влезать в эти дела. Но тут они немного ошиблись. Видимо, по привычке решили использовать на нем свою не раз обкатанную и проверенную тактику. Вызов прозвучал, естественно, прилюдно и практически как прямое оскорбление. Фактически на самой грани приличия. Возможно, даже... Какой-то психолог и адвокат подбирали им формулировки, чтобы гарантированно вывести из себя клиента и не попасть на обвинение в преднамеренной провокации. Уж слишком гладко и уверенно тот говорил, явно заученный текст. Он и сам практиковал порой нечто подобное, выбешивая людей. Но то он сам, да и действовал он все же по-другому, скорее интуитивно играя на эмоциях и в более мягких и обтекаемых формулировках, всегда оставляя возможность своему оппоненту спустить все на тормозах. И естественно, его не зацепили подобные слова поскольку он видел и знал подоплеку, но они перешли некую грань, а подобное спускать уже нельзя. Тем более он не чувствовал от них угрозы, а только тупую жажду наживы. И тут они явно ошиблись с выбором жертвы. Видимо, ни один он понимал и разбирался, что к чему. Крутился вокруг всей этой темы своеобразный контингент, не относящийся напрямую к криминалу. Так что их дуэль вызывала хотя и весьма локальный, но некоторый ажиотаж. Все-таки имелась прослойка обеспеченных и азартных людей, которым нравится подобное развлечение на грани. Так что на их поединок вовсю уже принимали ставки, и грех было этим не воспользоваться. Но в этот раз он решил сделать ставку значительно больше, и уже через официальную букмекерскую контору, отделение которой тоже было представлено на лайнере. Прав ставку он сделал с закрытого номерного счета имперского банка, так что формально правила не были нарушены. Счет этот он открыл, когда открывал счета для своего канала в одном из центральных столичных отделений. Он всегда и везде вел себя спокойно и на равных в обычной жизни, вежливо и без всякого чуванства и пренебрежения. И неважно, с кем он общался, с простым рядовым жителем, забытой окраины, или высшим аристократом. И, видимо, люди подсознательно это чувствовали и старались ему платить тем же. Вот и в тот раз, когда он спокойно, вежливо и вполне уважительно общался с банковским служащим, хотя тот видел, что он явно непростой и случайный клиент, и наверняка оценил это, возможно, устал постоянно общаться с надутыми и надменными отпрысками знатных родов поскольку в процессе общения тот активировал защитный артефакт наподобие полога тишины и предложил ему открыть этот самый закрытый номерной счет для приватных расчетов. Не все траты люди хотели показывать. Но главное не это. Хотя и открытие подобных счетов производилось для привилегированных клиентов. Главное, что он сказал ему чуть позднее. «Элерт Алекс». Естественно, движение по подобным закрытым счетам отслеживается при необходимости или при некоторых обоснованных подозрениях. Но если по такому счету не происходит движение средств больше трех миллионов в месяц, то такими счетами никто не занимается, просто физически не успевает проверять. Ведь подобных счетов и транзакций по ним в масштабах Содружества просто огромное количество. Сообщил ему банковский служащий, и Алекс понял, что эту несущественную неофициальную информацию он сообщает далеко не всем клиентам. И Алекс, естественно, открыл себе даже пару подобных счетов, а еще и оформил несколько карт на предъявителя. Правда, потом произошел мелкий сбой в программе, и номера карт поменялись в базах данных. А он в очередной раз убедился, что народная мудрость права. Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость. Алекс зашел в достаточно просторный зал перед полигоном, где собралось уже достаточно много народу. Кто-то выпивал, кто-то делал ставки, и все разговаривали и шумели. Так что в помещении стоял постоянный ровный гул. Продвигаясь в направлении раздевалок, он зацепился взглядом за того самого неприметного парня, старшего на этом участке. Парень смотрел на него хмурым и немного настороженным взглядом. Видимо, чуйка и опыт подсказывали тому, что с этой дуэли что-то нечисто. Алекс чуть прикрыл глаза, показывая, что в теме и знает об этом, и успел заметить, как хищно и жестко сверкнул взгляд парня. Никто не любит левых залетных чужаков на своей полене. Он неспешно переоделся и отправился на полигон, который уже постепенно заполнялся зрителями. Подошел к арбитру и вместе с невозмутимым и спокойным на вид соперником Выбрал себе подходящий меч из предложенных. Арбитр объявил правила и все, что положено, а потом дал сигнал к началу дуэли, и они неторопливо двинулись навстречу друг к другу. Все-таки хорошо иметь дело с достаточно профессиональным соперником. Внешне казалось, что они просто и легко сражаются, словно на обычной тренировке. И поначалу так оно и было. Соперник, хотя и был уверен в себе, не стал сразу бездумно бросаться в атаку, а постепенно, ускоряясь, проверял возможности Алекса. А тот, естественно, как мог, старался их скрывать. И у него это даже получалось, и заодно одним из потоков сознания старался считывать его эмоции. Видимо, что-то решив для себя, его соперник немного ускорился и стал действовать более решительно и жестко, пытаясь нахрапом продавить его оборону. И в этот момент Алекс почувствовал первый эмоциональный всплеск, когда тот не смог этого сделать. Чуть осмехнувшее зло, его соперник еще добавил темпое. Но ситуация не изменилась. Внешне Алекс вроде как чуть-чуть не успевал, но по факту соперник не мог получить реального преимущества и пробить его защиту. Так что его эмоции показали некоторое смятение, на этом и закончился первый раунд. А Алекс понял, что вполне уже неплохо освоился с изменением и перестройкой техники под местные правила. Конечно, со своим инструктором Саарда он бы не вышел сейчас на поединок, но вот общий вполне приемлемый уровень он пока сумел сохранить. И это было даже очень неплохо. Все-таки здорово помогла ему Ника, существенно упростила подборой адаптацию. Пока отдыхали, он заметил, что в зале появились несколько внешне неприметных напарников старшего, По виду явно опытная парня с холодными и спокойными взглядами. Приятели его соперника взяли под плотную опеку. Следующий раунд продолжился в том же стиле. Его соперник понемногу добавлял, но все так же не мог продавить защиту Алекса. Он уже достаточно легко подстраивался. И теперь эмоции соперника скакали как зайцы. Тот явно не понимал, что происходит. Вернее, как раз понимал, что сам попал под раздачу но пока не понимал и не знал, что с этим делать, и продолжил прежнюю тактику. Начался третий раунд. Соперник все так же безуспешно пытался продавить его защиту и наращивать темп поединка, но, кажется, уже вышел на пик своих возможностей. Его эмоции показывали, что тот на распутье. Попробовать применить какой-то грязный финт или продолжать в том же стиле. Алекс тщательно отслеживал эти качели. Эмоции срабатывали чуть раньше, чем действовали руки и тело. И в какой-то момент он понял, что соперник так и не решился действовать и рисковать. Видимо, посчитал, что не стоит оно того. И Алекс его в чем-то понимал. Наверняка они на заказных и подставных дуэлях заработали гораздо больше. И тот не стал рисковать понапрасну. Они, видимо, хотели просто немного подзаработать в дороге. Не стал рисковать и Алекс победой по очкам. Теперь уже он добавил темпа и уже смог продавить защиту соперника и обеспечить себе уверенную победу, правда, лишь обозначив укол. За время поединка он неплохо изучил соперника и его возможности. Тот, возможно, был неплохим бойцом, но только по меркам. На Саарде у него не было бы шансов стать серьёзным бритёром. Арбитр объявил его победу, и Алекс отправился в раздевалку и душевую. Краем глаза он заметил как взяли в клещи приятели его соперника. Но это было уже не его дело, поскольку не стоит лезть на чужую поляну без спроса. Так что эти парни, скорее всего, сойдут уже на ближайшей планете и наверняка существенно похудевшими кошельками. И если не дураки, то отделаются только испугом и потерей денег. А если нет, то придется им дополнительно искать деньги на целителей поскольку чужаков никто не любит на своей территории. После душа он проверил смартфон и убедился, что деньги за выигрыш уже поступили на его закрытый счет. Мелочь, по его представлению, а приятно. Слишком большую сумму он, естественно, не стал ставить. Ограничился сотней тысяч IQ. Не стоило им трогать его, а еще и пытаться оскорбить. Если полез в мутный и полулегальный бизнес, надо иметь немалую чуйку и неплохо разбираться в людях, иначе можно быстро нарваться. Этим парням еще повезло, что ему действительно не было до них дела, да и выигрыш его особо не интересовал, как и этот сомнительный бизнес, естественно. Главным для него было то, что он на реальной практике смог убедиться и проверить, что с взросшими непонятными пока возможностями и несколькими потоками сознания, даже вбитые, отработанные и закрепленные навыки и рефлексы, можно достаточно быстро изменить и перестроить. Плюс еще и помощь Ники сыграла свою роль. В обычных условиях ему понадобилось бы на это минимум несколько месяцев, а не пара недель, как сейчас. И эти его новые возможности следовало обдумать, понять, принять и, естественно, приспособить к делу. Он понял, что выходит на новый уровень, но растет как бы вширь, а не вверх. Ранг его пока не увеличился правда, знания о подобном развитии, как всегда, не хватало. Алекс вышел из раздевалки по-прежнему шумный холл, ведь дуэли... А значит, развлечения, выпивка и ставки продолжались. Сбоку появился все тот же неприметный старший. И негромко произнес. «Просили передать, лорд. За вами приглядывают какие-то мутные, но опытные, и точно не из наших». Быстро проговорил парень. «Благодарю», – произнес задумчиво Алекс, но парень уже исчез в толпе. Внимание к тебе, но и позднее периодическое наблюдение он заметил сразу, как только попал на лайнер. Так что ничего нового ему деловые теневые люди не открыли. И да, наблюдение за ним велось весьма профессионально и в основном опосредованно. Если бы не его навыки и не его чутье, он, возможно, и не заметил бы его. И пока он списывал это на своих известных или пока неизвестных оппонентов, возможно, присматривают за ним, чтобы не потерялся по дороге и не сошел где-нибудь еще. Как он уже понимал, очень маловероятно, что они станут действовать и что-то предпринимать здесь на лайнере. Все-таки они предпочитают более пустынные и удаленные локации. Но на всякий случай, он все же постоянно носил свой баул с собой. И естественно, не пустой. После этой дуэли определенные слухи разошлись по лайнеру. Видимо, люди сделали выводы. Так что больше его никто не вызывал на поединки, что его совсем не опечалило. Свою задачу минимум он выполнил, практически в реальных условиях проверил свои умозрительные заключения. Да и вряд ли ему еще попадутся здесь столь опытные соперники для дальнейшей проверки выводов и дополнительного закрепления навыков. А вечером, когда они пристыковались к орбитальной станции очередной планеты, с ним на связь вышел Кристофер. «Привет, Алекс! Как твое путешествие?» Вполне жизнерадостно произнес он. «Привет, Кристофер!» «Пока всё вполне неплохо», — ответил ему Алекс. «Но вот если бы вы поспособствовали, чтобы на подобных маршрутах ходили лайнеры вроде Куин Элизабет, было бы совсем замечательно». «Мы подумаем над этим», — со смешкой проговорил Кристофер. «Кстати, Алекс, ты был прав. Тот остров отжал, как ты выразился, род именинника. Один из участников событий оказался дальним родственником владельцев острова. Они взяли его на работу, и в результате не сумели остаться в стороне. Так что остров отошёл в качестве компенсации за испорченый 20-летний юбилей. А тебе просили передать, что у тебя теперь есть пожизненное право посещать остров в любое время и абсолютно бесплатно. Ну, даже я не знаю, что сказать. Задумчиво проговорил Алекс. Но это ещё не все новости. На днях у нас собирались главы всех родов, чьи отпрыски были на том дне рождения. И по итогу общения ты теперь являешься собственником дома в одном из центральных районов столицы. Конечно, не такого огромного, как у нас, но тоже неплохого. Так что теперь тебе будет где остановиться в столице. С улыбкой проговорил Кристофер. Снова повторюсь, даже не знаю что сказать. Ещё более задумчиво проговорил Алекс. Но вы там точно не мелочитесь. Ну и это ещё не всё. Ещё больше улыбаясь, продолжил Кристофер. Потом попытался придать себе торжественный вид. Но у него это получилось плохо. Рот Гилфордов дарит тебе дом на Новом арионе Тот самый, где до этого жил я. Мне он больше не понадобится. Я туда точно не собираюсь. А вот тебе может пригодиться. А то живешь там на трущобах. э э Я как бы рад, Кристофер. Но мне все это надо переварить и обдумать. Совсем уж задумчиво и точно нерадостно ответил ему Алекс. Скучный ты. Ну хорошо, обдумывай. Потом переговорим. Пока. Попрощался с ним по-прежнему веселящийся Кристофер. Почему они все действуют по одному шаблону и суют мне эту недвижимость? Мысленно сам себе проговорил немного раздраженно Алекс. Хотя, в общем-то, он знал примерный ответ. Пытаются привязать и, так сказать, закрепить на местности в зоне своих интересов. Наверняка там в документах есть ограничения на продажу. Ну и то, что ему понадобятся немалые деньги на содержание, они тоже, возможно, учитывают. И он сейчас действительно был не особо рад. Особняки в столице, да и на Новом Орионе, ему пока не особо нужны. Но зато это были огромные и неподвижные пылесосы для денег. Поскольку содержать недвижимость в центре столицы, да и наверняка в центре Ганзы, ему обойдется в немалую сумму. А коммерческой пользой извлечь из этого не получится. Так что ему еще предстоит подумать на эту тему. Глава 13. Утром Алекс окончательно определился со свалившимися на его голову дорогими подарками в виде недвижимости. Нужны, не нужны, но расставаться с попавшим ему в цепки лапы имуществом он не собирался. а Деньги он как-нибудь найдет и заработает. Так что при следующей швартовке к очередной орбитальной станции он связался со своими поверенными на Гелиусе и на Новом Орионе и поручил им оформление бумаги прочего по недвижимости, и заодно перевел им немалые суммы на налоги, пошлины, первичное содержание и прочее. А после этого он опять связался с Вальтером. «Привет, Вальтер! Сегодня ты выглядишь бодрее!» Проговорил Алекс, когда видеосвязь установилась. «Привет, Алекс! Непременно следую твоим рекомендациям!» Усмехнулся в ответ Вальтер. «Рад тебя видеть и слышать. Я так понимаю, ты всё ещё в пути?» «Да, в пути. Но скоро уже прибуду на место», — ответил ему Алекс. «И у меня есть к тебе дело, и даже, возможно, не одно. Но в этот раз никакой срочности». «Слушаю тебя». Проговорил сосредоточившийся Вальтер. «Мне тут по случаю досталась усадьба в центре Ганзы. Я хотел бы узнать, готовы ли вы заняться её защитными и охранными системами?» – озадачил приятеля Алекс. «Неожиданно», – проговорил Вальтер и после недолгого раздумья ответил. «Да, это возможно. Если нет большой срочности, как ты говоришь, и ты не запросишь ничего эксклюзивного, то это вполне неплохой и выгодный заказ. На большую скидку тебе не стоит рассчитывать, но 10-15% возможны. Это хорошо. Эксклюзивного и не потребуется. Достаточно ваших надёжных и проверенных систем. Тогда я тебе скину техническое задание и координаты моего поверенного, который обеспечит вам доступ на объект. А ты тогда по готовности направь мне смету. Проговорил обрадованный Алекс. Не хотелось ему искать другого подрядчика. И вот ещё что. Усадьба принадлежала непростым людям. Так что там наверняка имеется система безопасности. Ты посмотри моё техническое задание и посмотри состояние существующей системы. Если что-то можно оставить без ущерба, оставляйте. А если нет, то безжалостно заменяйте. Не стоит экономить на безопасности. Я понял тебя, Алекс. Высылай техзадание. Мы всё осмотрим и учтём. А затем направим тебе смету. А всему, что подлежит демонтажу и замене, мы тоже найдём применение. Не все могут позволить себе самое современное оборудование. Порадовал его Вальдер, поскольку, видимо, удастся ещё немного сэкономить. Тогда второй вопрос. Мне тут по случаю досталась усадьба в центре столицы на Гелиусе. Я хотел бы узнать, можете ли вы заняться её защитными и охранными системами? Или, быть может, вы составите мне протекцию в вашем филиале? Ещё больше озадачил приятеля Алекс. «Ты полон сюрпризов, Алекс. Я думал, что ты уже меня не сможешь удивить». Проговорил ещё более задумчиво Вальтер. «Но на этот вопрос я тебе так сразу не отвечу. Мне нужно переговорить с отцом. Взаимоотношения между подразделениями – это его вотчина. Но предварительно, в том или ином виде, мы готовы взяться за этот заказ. Всё-таки это наш профиль». «И это хорошо». «Тогда высылаю материалы и жду от тебя конкретного решения по второму вопросу». Проговорил Алекс, вполне довольный состоявшимся разговором. Осталось только снова начать зарабатывать деньги. Пока что у него только с канала поступал устойчивый финансовый поток. Пусть и не такой большой, как ему хотелось бы. Был и еще один источник, но это на самый крайний случай. Совсем недавно Ника предоставила ему сведения, о состоянии его же собственных номерных счетов, доставшихся ему в наследство. Почему только сейчас? Просто все это время одна небольшая программа «Шпион», созданная Никой, выжидала момент, чтобы незаметно проникнуть в базу данных, без всяких взломов, просто воспользовавшись появившейся лазейкой. И все, что она могла, это подсмотреть информацию, а потом снова долго ждать и снова незаметно покинуть сеть. Как оказалось, на этих номерных счетах имперского банка у него лежали достаточно большие суммы, чтобы не особо беспокоиться о будущем. Но счета, хотя и были номерными и закрытыми, он прекрасно понимал, что если вдруг по прошествии стольких лет по этим счетам начнется движение, то это сразу заметят и начнут проверять. Он не сомневался, что деньги попали туда от независимых посредников, но мало ли а Вдруг не удалось хорошо подчистить следы, и его неизвестные недоброжелатели только и ждут его появления. Как он понимал, ставки в этой непонятной игре очень высоки. А главное, он не знал правила, а еще и догадывался, что правила могут меняться по ходу, и как раз его оппонентами. Может быть, он излишне нагнетал, и все не так плохо, и он переоценивал их возможности, но все равно оставлял этот вариант на самый крайний случай. Или на тот случай, когда он получит больше информации и будет понимать, с кем он имеет дело, и какие у них возможности и ресурсы. В любом случае он понимал, да и сам бы так поступил при возможности. Первое, что будут делать при розысках, это искать, проверять, и сторожить почту, телефон, социальные сети, места проживания, родственников и, естественно, банковские счеты. Его путешествие подходило к концу, но это и так уже было заметно даже невооружённым взглядом. Пассажиров на лайнере становилось всё меньше и меньше. Не пользовалась Афина особой популярностью, особенно у туристов. Даже теневые одельцы из криминального мира по большей части покинули лайнер, что было логично, поскольку их клиентура тоже сошла на других планетах. В общем, они в скором времени должны были прибыть к конечной точке путешествия дальше афины лайнеры не летали просто некуда было лететь но алекс в целом был пока вполне доволен полетом и своими текущими делами несмотря на то что ему бы хотелось побольше комфорта и удобства но не единым комфортом же в человек он снимал и польза провел все это время ведь на многие вопросы дела и просто осмысление раньше у него просто не хватало времени во первых как уже ранее отмечалось Он провел натурные испытания своих новых возможностей, проверил, что ему действительно не показались изменения и ускорения некоторых аспектов его развития. Теперь он стал гораздо быстрее перестраиваться и адаптироваться, и он надеялся, что это не разовый и временный эффект. Во-вторых, он с Никой заготовил целую кучу роликов, так что с планомерным развитием канала проблем не должно быть. И это было хорошо поскольку прямо сейчас это был основной его источник доходов. Осталось только при необходимости интегрировать в них рекламу, но это без проблем и быстро сделает Ника. В Третьих, он фактически убедился в одном из своих предположений, а именно постепенное исчезновение наблюдения и интереса к нему. Метки спецслужб, присматривающих за ним до этого, стали неактивными, и это, как он понимал, вовсе не потому, что он сейчас путешествует на лайнере. Текущие технологии – позволяли следить за ним и здесь. Но он был не склонен переоценивать себя и собственную значимость, так что резонно предполагал, что для них это была обычная рутинная работа. И что он был всем им интересен, пока вращался в среде отпрысков высшей аристократии и влипал в громкие истории. А как только он исчез из этого круга общения, то сразу перестал быть им сколько-нибудь важен и нужен, а наверняка у них и без него хватало дел, что его целиком и полностью устраивало и заодно соответствовала текущим планам. Поскольку было у него некоторое подозрение, что местные спецслужбы настолько мощные и разветвленные, что могут себе позволить и дальше следить за ним на всякий случай. Но хорошо, что это оказалось не так. То есть все как обычно, никому не нужна лишняя работа. В-четвертых, ему повезло встретиться с Кристофером Гилфордом. Сейчас он уже понимал, что Гилфорды, одним только своим именем и влиянием, прикрыли его от возможного назойливого интереса других родов и домов. А еще он предполагал, вспоминая периодически внимательные взгляды гранд-мастеров, а главное, обрывки их эмоций, что они явно знают и понимают, что с ним такое происходит, но по какой-то причине не спеша делиться знаниями, даже самыми общими. Возможно, это закрытая информация только для своих родичей, а возможно, так принято, и они все просто наблюдают, справится ли он и выгребет ли. Но хотя бы не мешает, и то хорошо. В-пятых, он в очередной раз перелопатил архивы, кое-что проверил и нашёл подходящие техники для его задумок и планов. Осталось только провести натурное испытание в укромном месте, и он надеялся, что на Афине таких мест будет с избытком. А всё дело в том, что его надежды на мимика, случайно доставшийся ему мощный артефакт, не оправдались. Нет, с мимиком, скорее всего, всё было в порядке. По крайней мере, он на это рассчитывал. Да и Ника не сообщала о неисправностях. Проблема оказалась в нем самом. Ему пока не хватало сил и уровня активировать этот артефакт, так что оставалось только ждать и становиться сильнее. Но ну и заодно искать другие возможности, что он и делал. Ну и последнее, и достаточно важное для него – Похоже, что сработали его задумки и планы, которые, как он надеялся и рассчитывал, позволят ему получить некоторые ответы и лучше разобраться в ситуации. Ведь пока, по его соображениям, подтверждаемым аналитикой Ники, непосредственно им самим явно интересуется только одна неизвестная, но влиятельная структура. И, скорее всего, его неизвестные оппоненты все-таки отправились вслед за ним, Не зря он чувствовал, что за ним достаточно профессионально визуально присматривают здесь, на корабле. И теневые дельцы это тоже подтвердили. Правда, он изначально предполагал, что всё это не так быстро произойдёт. Не настолько он важный и значимый. Он рассчитывал, что, возможно, они привлекут на этих местах доверенных исполнителей и займутся им позже. Но что есть, то есть. Осталось это вывести. Ещё он подсознательно чувствовал, что это не люди дома Кедра, не похоже это на их стиль работы. У них тот более агрессивный и резкий, как он уже успел убедиться. За всеми этими неторопливыми размышлениями и прочими неспешными и рутинными занятиями он и не заметил, как подошёл к концу его перелёт. И вот, наконец, по громкой связи объявили, что лайнер начал стыковку с орбитальной станцией огромной и единственной у этой планеты так как она совмещала и пассажирские, и грузовой терминалы, и военный форпост республиканцев, и склады, и ремонтные доки, и прочее, в общем, всё и вся и немного больше. То, что это объединённая орбитальная станция и заодно заштатная окраина, стало ясно уже с первого взгляда. Узкие коридоры и проходы, обшарпанные металлопластовые стены и пол серого цвета, и общее состояние некой неухоженности и запущенности. На конечной выходило примерно сотни три пассажиров, но это не помешало Нике вычислить всех нужных ему интересантов. Всего их оказалось пять человек. Троих Ника идентифицировала условно как боевиков, а ещё двоих как агентов, и все одарённые. Впрочем, на этом полезная информация практически заканчивалась. Неприметные мужчины среднего возраста, с виду обычно командировочные, их имена и фамилии тоже не сообщили ничего. Но, по крайней мере... Он сейчас знал их в лицо. На таможенном контроле он впервые вживую увидел первых местных жителей и, наконец-то, увидел и почувствовал, что они действительно с хмурой насторожностью относятся ко всем приезжим. Нет, открытой неприязни они не выказывали, но общее ощущение было такое, что гостям и чужакам здесь не очень рады. Правда, ему показалось, что конкретно к нему относятся чуть лучше, возможно, из-за того, что он... Выглядит неопасным молодым парнем, но, скорее всего, ему это только показалось. А еще Ника сообщила ему, что все пятеро интересантов, как оказалось, местные жители, что было несколько неожиданно. Получалось, что они, возможно, находились где-то в командировке и их спешно отправили домой, совмещая работу и отдых. Хотя это как-то не билось с обычной практикой спецслужб, тем более предполагалось, что они будут действовать неофициально. Уж слишком сложно было подгадать подобное. Но, с другой стороны, чего только в жизни не бывает. Действовали они достаточно профессионально, да ещё и порой проскакивали специфические ухватки, привыкших работать в поле специалистов. Все они толпой, они переместились в челнок, тоже видавший виды и обшарпанный. Но со своей задачей доставки на поверхность планеты он справился вполне нормально. Так что через некоторое время... Они все оказались в наземном космопорте. Хмурый носильщик наставил на площадь его багаж, и Алекс погрузился в ожидаемо обшарпанное и непритязательное такси. Аника сообщила ему, что его сопровождающие погрузились в менее обшарпанный и неприметный минивэн и неторопливо отправились следом за ним. Что опять не очень-то в его понимании вязалось с профессиональной работой. Их даже никто не встречал. Минивэн они забрали с платной стоянки. Но, прибыв в единственный в ближайшей округе город, он прикинул, что, возможно, они и правы. Город был достаточно большим, но его административная, деловая и приличная части состояли всего из двух-трёх улиц в несколько кварталов длиной. Всё остальное напоминало по внешнему виду поместь промзоны и трущоб. На фоне всего этого Ганза напоминала столицу мира. В городе была всего пара непритязательных гостиниц, расположенных неподалёку друг от друга. В одной из них Алекс и остановился. Возможно, именно этим и объяснялся некий пофигизм наблюдателей. Какой город, такие и методы работы. Деваться тут действительно особо некуда. После того, как он заселился в номер, Ника собрала уже первую информацию на местах, помимо той, что удалось собрать до этого в сети. И по всему выходило, что здесь все значительно печальнее и проще, чем даже в трущобах Ганзы. Камеры наблюдения здесь работали через одну. Да и те были установлены только в административных и присутственных зданиях на основных улицах. То есть город, по сути, представлял собой практически сплошное слепое пятно. Он даже подумал было, не запустить ли ему дроны-разведчики. Но всё же по некоторому размышлению отказался от этой идеи. Не стоило недооценивать местных. Как-то же они здесь живут и поддерживают порядок. Да ещё и чужаков не любят. А он и есть для них чужак. Ещё Ника выдала ему информацию, что с различными сервисами, и тем более сетевыми сервисами, здесь тоже всё совершенно печально. Нет, всё, что нужно для вполне нормальной жизни здесь, конечно же, было. Но везде нужно было ходить лично, в рабочее время и пешком. Просто хотя бы потому, что всё расположено недалеко по местным меркам, и не нужно никуда ехать. А в целом, ситуация здесь чем-то напоминала Саарт, особенно вне пределов столицы. Он просто уже начал отвыкать от подобного, а еще и в очередной раз понял, что начал привыкать к комфорту и удобству на каждом шагу, и что придется ему снова отвыкать обратно. Но так или иначе, выбора у него особо не было, так что он начал готовиться к выходу в город. Нет, он предполагал, что его оппоненты начнут действовать чуть позже, скорее всего на удалении от города. Но глядя на местные реалии, не исключал, что возможен и иной вариант – Так что к выходу он готовился со всей ответственностью и даже на всякий случай прицепил на пояс полуавтоматическую аптечку с мощной химией, если вдруг против него задумают применить какой-нибудь спецпрепарат. Но вообще, судя по прошлым действиям спецслужб, он рассчитывал, что действовать они начнут все же позднее и в более укромном месте. Они в этом тоже заинтересованы. Ника тем временем сообщила ему, что двое агентов находятся поблизости от гостиницы. А вот боевики куда-то отлучились. Куда точно выяснить не получалось. Критически не хватало камер наблюдения. Собравшись как на боевую операцию, Алекс настороженно вышел на улицу, хотя была еще средина рабочего дня. И идти ему предстояло по улицам делового района, на окраине которого находилось местное транспортное предприятие и, соответственно, администрация и офис. По плану, ему нужно было попасть в другой город, расположенной в глубине континента в соседнем анклаве. Там неподалеку было то, что ему и нужно. Мало людей, горы и аномальная зона – это единственные места, где у него будет некоторое преимущество и возможности для маневров. Добравшись до единственного здесь транспортного предприятия, он понял, что снова недооценил местную специфику и особенности. Нанять индивидуальный транспорт там оказалось невозможно. Просто не было у них подобных услуг в связи с полным отсутствием спроса. Но ему и одновременно повезло. Уже завтра отправлялся очередной рейс пассажирского буса, как раз туда, куда ему и нужно. Так что он приобрел билет и оплатил несколько мест багажа. Вид стоящих под навесом рейсовых бусов, явно немало поживших, его не впечатлил. Но, как говорится, лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Тем более местные жители не отличались дружелюбием и вовсе не горели желанием договариваться и предоставлять услуги. Местные таксисты, к примеру, по какой-то неизвестной ему причине сразу и без объяснений отказывались ехать в такую даль. Алекс вышел из здания, и Ника сообщила ему, что наблюдатели находятся неподалеку в Минивэне. И теперь, получив новые водные, он уже совсем не исключал, что они могут решиться на проведение операции прямо практически с ходу. Вряд ли они, являясь местными, захотят тащиться в такую даль, в чужой анклав, а нападать за городом на транспорт полный пассажиров – это точно плохая идея. Реальность, как обычно, диктует свои правила. Так что он внутренне подобрался и замер на крыльце транспортной конторы. Быстро прокрутив в голове различные варианты, он пришёл к неутешительному выводу, что, скорее всего, операция против него, если и состоится, то в самое ближайшее время. И как бы ему не хотелось сделать этого, но пришлось ему, стиснув зубы, принять непростое решение. Он отдал команду Нике на блокировку основного защитного модуля. Остался задействованным только малый защитный артефакт на шнурке. Но он сам всё это задумал изначально, чтобы разобраться и получить информацию. Так что отступать уже точно было поздно. А устройство боевых действий прямо посреди города вряд ли этому поспособствует. Но одно дело понимать необходимость, а совсем другое дело внутренне принять это. Алекс чувствовал себя как голый. Все нервы и инстинкты были напряжены в поисках малейшей угрозы и опасности. Так что пришлось ему набросить на себя успокаивающий конструкт, а затем и конструкт, называемый «холодный разум», отсекающий практически все эмоции. После этого он внешне спокойно отправился вдоль основной улицы. Минивэн вскоре тронулся вслед за ним. Аника сообщила ему, что один из боевиков присоединился к агентам. Где находились еще двое, пока было неизвестно, но внутреннее боевое предчувствие и напряжение росли, даже несмотря на действия конструкта. Пройдя пару кварталов, он свернул в переулок, соединяющий параллельные главные улицы. Здесь он не стал ничего изобретать, а пошел обратно тем же путем, что изначально проложил навигатор». Проблемой было то, что он не мог определить более-менее подходящее место для нападения, поскольку толком не знал город, да и полученная информация свидетельствовала о том, что здесь чуть ли не все места были подходящими для местных. Но определять ничего и не потребовалось. Он просто в какой-то момент почувствовал, что это будет сейчас, и постарался расслабиться, чтобы не выдать себя, и заодно контролировать и сдерживать инстинкты. И надо отдать им должное. Действовали они достаточно профессионально и быстро. Всё произошло практически одновременно. Стали открываться ворота во внутренний двор ближайшего здания. мини обогнал его и перекрыл с собой видимость. Двое боевиков вынурнули откуда-то сзади и захватили его каким-то мощным силовым конструктом. Потом чуть приподняли его и быстро протащили ворота. А следом туда заехал и мини -Вэн. Так что буквально через несколько секунд в переулке снова было тихо пусто. Алекс с трудом удержал себя, чтобы не попытаться с ходу сбить чужой мощный конструкт, особенно когда начал вибрировать защитный артефакт, постепенно теряя заряд. Затем он почувствовал воздействие артефакта на себе и сделал вид, что обмяк. По структуре и действию он понял его назначение парализующее, близкое к его собственным техникам. А ещё и одним потоком сознания смог почти полностью нейтрализовать его действие. Ника сообщила ему, что работает глушилка связи, и заодно сообщила, что рядом нет других людей, кроме этой пятёрки. Его затащили в какой-то склад, сразу закрыв ворота за собой. миниван и один из людей остались во дворе, видимо, для наблюдения за округой. Затем один из вошедших подхватил от стены стул с металлическими ножками и подлокотниками. Боевики усадили его, и один из них стал доставать пластиковые стяжки наручники. И в этот момент Ника сообщила ему, что все четверо находятся перед ним в зоне поражения. И тут уже Алекс не стал терять ни мгновение и сразу активировал тишину. Следом по его команде Ника снова активировала основной защитный модуль. И очень вовремя. Дверной проём приоткрылся, и в здание проник оставленный на улице боевик, который, видимо, почувствовал мощные всплески энергии. Но вот обмен атаками вышел не в его пользу, Защита Алекса легко выдержала боевые конструкты, а вот защита боевика не справлялась с полной обоймой Мангуста последней модели. Алекс замер, тяжело дыша. Сердце стучало, как бешеное, и руки поддрагивали. Но Ника сообщила ему, что рядом больше нет посторонних и других целей. Он накинул на себя вначале успокаивающий конструкт, а когда он отработал, накинул уже стимулирующий. Всё-таки частично парализующий артефакт смог воздействовать на него. Затем, оценив своё общее состояние, он активировал гнездо аптечки самым слабым стимулятором. Его дела здесь ещё не закончились, а только начались. А аптечка с мощной химией ему ещё пригодится. Как раз предстоит выводить из отключки ценные источники информации. Ника сообщила ему, что в переулке и рядом нет посторонних, и он выскользнул за ворота в темноту, прерываемую редкими фонарями. Напоследок он еще раз, с сожалением, глянул на минивэн. Но нет, не стоило так откровенно палиться. Алекс неторопливо продвигался в сторону гостиницы. И пусть и шепотом, но постоянно ругался, и не в последнюю очередь на самого себя. Поскольку он ошибся, и в первую очередь потому, что все же переоценил себя и свое значение. Нет, в одном он точно не ошибся. Против него действительно работали профессионалы, хотя и бывшие. Но вот всё остальное – неверно изначально посыл, а дальше он просто стал притягивать за уши факты и закрывать глаза на нестыковки, хотя и видел их. Проблема в том, что он изначально взял за основу только одну рабочую версию, что он зачем-то явно нужен влиятельным неизвестным людям, и что его нехитрые уловки и манипуляции сработали и по его душу отправили работников спецслужб, пусть и, скорее всего, неофициально. На этом он и строил все свои соображения, хотя не раз замечал, что порой все эти люди действуют явно не совсем в логике и парадигме спецслужб, но предпочитал списывать это на местную специфику. Это действительно оказались остатки профессиональных команд 3-бис и 4-бис, одного местного аристократического рода, который проиграл в войне и был уничтожен. Те, кто выжил, нашли себе новых работодателей, подготовленные и опытные люди всегда в цене. А эта пятерка, бывшая в жизни приятелями, решила не искать себя новых работодателей, а занялась собственным бизнесом, контрабандой и прочим, приносящим неплохие доходы. Алекс попался им случайно на глаза при посадке на лайнер, и привлекли их внимание его явно дорогие брендовые чемоданы, что означало, что деньги у него есть. А еще и то, что он был один. А дальше уже простейшая оперативная работа и наблюдение. Они выяснили, что он не принадлежит к известным и влиятельным родам и домам. Узнали, что он целитель, едет на Афину и путешествует в одиночку. Позднее, на орбитальной станции в порту в городе они убедились, что его здесь никто не встречает, и он собирается ехать дальше, так что всё сложилось. Один из них был слабым менталистом, так что они планировали обработать его, заставить перевести деньги на подставные счета, а потом по-тихому прикопать в укромном месте. Такая вот непритязательная история вместо противостояния с агентами спецслужб. И ведь, окажись у них более мощный парализующий артефакт или еще что-то, пойди не так, и все могло сложиться печально для него. Как-то не очень удачно началась его первая серьезная самостоятельная операция. До этого он в основном плыл по течению и защищался. Но, с другой стороны, как гласит народная мудрость, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Просто внимательнее надо быть и больше внимания уделять мелочам и нестыковкам. И так не прокалываться больше и не подставляться на пустом месте, принимая свои теории за действительность. Глава четырнадцатая. В пассажирский бус он садился в довольно мрачном расположении духа. Поскольку рейс отправлялся очень-очень рано, и, естественно, он не выспался. И кроме того, еще долго пришлось объясняться и разбираться с гостиничным партией, который никак не мог взять в толк, зачем ему вызывать такси, если стоянка бусов находится неподалеку, и можно до нее вполне дойти пешком. Устав объясняться с партией, он просто узнал у Ники номер службы и сам вызвал себе транспорт. Не будет же он тащиться с кучей баулов и чемоданов. Повезло еще, что хмурый и мрачный таксист не стал ничего говорить и советовать, а просто молча открыл багажник и также молча довёлся его до транспортной конторы и посадочных платформ. Так что мрачный Алекс запихал сама в свой багаж специальное грузовое отделение. А когда бус тронулся накинул на себя конструкт и сразу заснул. Предварительно попросив Нику укрыть его практически вплотную к телу защитным коконом, наподобие брони, и оставив её следить за окружающей обстановкой, а главное за багажом. А вот проснулся он уже отдохнувшим и выспавшимся, и в целом довольным жизнью. На очередной длительной стоянке он выпил кофе и плотно перекусил в придорожном кафе, и после этого стал чувствовать себя еще лучше. Его соседом и попутчиком в поездке оказался улыбчивый, доброжелательный и говорливый молодой парень, и когда Алекс проснулся, тот сразу энергично представился и завалил его в основном ненужной и лишней информацией. Но ну и кое-что полезное и нужное все же удалось узнать в этом сплошном потоке разрозненной информации. Его сосед оказался торговым представителем сразу нескольких компаний, как местных, так и импортеров. Сам он тоже был не местным. Он работал здесь уже несколько лет. Простой лерт и слабый, одаренный из-за и давно разорившегося мелкого рода. Так что ему приходилось крутиться и зарабатывать себе на жизнь. Был ли он от природы таким общительным, доброжелательным, навязчивым и беспардонным? Или его работа обязывала быть таким? Или вообще? Это только лишь маска. И это очередной подставной наблюдатель, Алекс пока не знал. Слишком пронырливым и мутным по жизни ощущался его попутчик. Похоже, эта его личина уже становилась его естественной сущностью. С другой стороны, Алексу было без разницы. Он в любом случае не собирался скрывать, куда едет. И кроме того... Сейчас, уже получив некоторую информацию на месте, он понимал, что наблюдатели тут не особо и нужны. При всей внешней и, скорее всего, показной отсталости планеты, тут в любом случае был общекомпьютеризированный учёт и контроль. И поскольку здесь было не так много приезжих, то, получив доступ к местным базам данных по службе или за деньги, достаточно легко можно было отследить приезжего. Так что можно было вполне обойтись и без наблюдателей если знаешь местную специфику и имеешь выходы на нужных людей. Но его опять же это пока устраивало. Потому он вполне доброжелательно общался с попутчиком и даже рассказывал некоторые сведения о себе, в том числе и то, что он приехал сюда для охоты в аномальной зоне и сейчас как раз направляется именно туда, в ближайшее постоянное поселение, расположенное в горах. Даже если это случайный попутчик, ничем ему эта информация не повредит. Как Алекс понял, изучая древнюю и давнюю историю Содружества Миров, население далёкой и порядком подзабытой планеты Земля состояло из множества рас и народов, но давно уже плотно перемешавшихся между собой, как по местам проживания, так и по образу жизни. И тем более будущие колонисты и переселенцы набирались подряд, без какого-либо разделения. Да и здесь они расселялись тоже, практически случайным образом без какого-либо специального деления и разделения. Некоторое деление сформировалось позднее, уже на уровне сформировавшихся родов. Но и тогда принятие в род людей другой расы не было каким-то исключением из правил. И только на Афине эта система по непонятной причине дала сбой. Причем никто не мог понять этих причин, хотя и пытались разобраться в свое время. Но так или иначе, практически сразу – При заселении Афины образовались три практически независимых территории. Одну заселили темнокожие выходцы из земной Африки, другую – представители Азии, а третью – коренные представители земной Южной Америки. И все они почему-то сразу не взлюбили друг друга. И уже вместе не взлюбили поселенцев других планет. Причем абсолютно неважно, какой расы, все они были для них чужаками. Он даже читал гипотезу, что это было всё же сделано преднамеренно, чтобы изначально выселить сюда самых недовольных и стравливать пар. Но никаких внятных подтверждений этому не нашёл. Только общие слова и голые утверждения. Все эти сформировавшиеся независимые территории постоянно, чаще, тайно и реже открыто конфликтовали между собой. И даже общая неприязнь к остальным жителям системы не могла заставить их объединиться. Так и жили они на протяжении всего долгого времени существования, то конфликтуя, то договариваясь между собой. И только необходимость получать блага цивилизации и заодно подавляющая мощь других планет заставляли их терпеть других чужаков, сотрудничать с ними и не вступать в прямой конфликт. Такая вот аномалия и практически место ссылки для провинившихся в чём-то жителей остального Содружества миров и исключение из правил. Но что ещё более удивительно, Оказывается, был здесь на Афине и ещё один четвёртый анклав, заселённый совсем другими людьми, не похожими на всех остальных здесь живущих. Анклав небольшой и расположен, наделённый ото всех самой природой территории. С одной стороны, эта территория была отделена серьёзным горным массивом, а с другой стороны, выходила к морю. Треть сторону пригодна для проживания территории – прикрывали сплошные и практически непроходимые болота. Четвертую сторону прикрывали огромные дремучие леса. Попасть на эту территорию можно было только с моря, через единственную удобную бухту, или по одной единственной дороге, проходящей по границе лесов и болот. И вот уже эти люди по внешнему виду были вполне привычны и знакомы Алексу. Опять же, по невыясненной причине среди жителей этого анклава, почему-то преобладали в основной массе одаренные природного направления, а также стихи земли, камня и металла. Остальные соседи их тоже не любили. И на протяжении истории периодически отправляли туда экспедиционные корпуса для наведения демократического порядка естественно. Но каждый раз все жители Анклава вместе с домашними животными, техникой и основными ценностями словно растворялись в лесах, горах и болотах. И найти их там, и тем более выкурить их оттуда, ни у кого таки не получалось. А потом и вовсе небольшие диверсионные группы возникали из ниоткуда, наносили ущерб и переполох в стане захватчиков, и снова исчезали неизвестно куда. Осоваться в глубину гор, лесов и тем более болот давно уже драков не было. Оттуда еще ни разу никто не возвращался, кроме местных. Брать в анклаве и захватывать было особо нечего поэтому очередной командующий корпусом громко сообщал всем и вся, что демократия установлена, и, понеся потери, спешно покидал вместе с корпусом эти проклятые земли. Так что анклав продолжал существовать, развиваться и вполне успешно торговать, в том числе и с представителями Содружества Миров, несмотря на все усилия оппонентов. Как и было вполне логично, в основном местные жители анклава занимались сельским хозяйством, Но, как и неудивительно, еще существенную долю их экспорта составляло производство сверхтяжелой техники, в том числе и военно-вспомогательного назначения. Так что они вполне успешно сотрудничали и торговали с республиканцами. Но, что еще более удивительно, наибольшие доходы от экспорта своей продукции они получали от выращивания и продажи картофеля. Да, самые обычные картошки, вернее, явно необычные поскольку весь, даже еще не выращенный урожай, выкупался заранее. И этот картофель поставлялся в самые дорогие рестораны по всему Содружеству миров. И стоил он даже больше, чем многие деликатесы. Ценился он не только за превосходный вкус, но еще и как-то способствовал магическому развитию одаренных. Так что неудивительно, что так ценился. Больше нигде в Содружестве миров и даже на самой Афине в других местах не могли вырастить подобного «картофеля» даже если использовали для посадки местные семена из анклава. Сейчас они как раз передвигались по вполне ухоженной и приличной дороге, с одной стороны которой располагался дремучий и тёмный и мрачный лес, с другой стороны простирались унылые болота, даже в солнечный день скрытые туманом. Алекс с некоторым удивлением разглядывал странный пейзаж. Как раз недавно он прочитал информацию все те что при каждом очередном конфликте и приходе войск противника Эта дорога куда-то исчезала, и противник уже начинал нести потери, даже не добравшись ещё до территории анклава. Постепенно дремучий лес стал вытеснять предгорьем и горными отрогами, впрочем, тоже покрытыми достаточно плотной лесной растительностью. И ещё через какое-то время и горы, и леса, и болота отступили, и они въехали в достаточно большую зелёную долину. А вскоре на горизонте появилось поселение – дальше которого, как он понял, общественный транспорт не ходил. Когда пассажирский бус замер под навесом, Алекс увидел вывеску на стене здания Новый бамберск то есть они прибыли в наконечную точку их маршрута. И первое, на что Алекс обратил внимание, что всё вокруг было явно не новым, но каким-то ухоженным и даже уютным, что достаточно резко контрастировало с другими поселениями на Афине. Практически все здания были достаточно простыми, одноэтажными и относительно небольшими, но было видно, что за ними ухаживают и поддерживают в порядке. Едва Алекс вытащил из грузового отделения свой многочисленный багаж, как рядом появился его попутчик. «Багаж, если что, можешь пока оставить здесь, в камере хранения», – произнес он и следом добавил. «Вот уж то-что, а за сохранность багажа можешь не волноваться». Даже если на улице оставишь, никто здесь не тронет. Но местным лучше особо не доверяй. Не любят они нас. Они только с виду выглядят простыми и добродушными. А так хватка у них железная, как у волков. Не успеешь оглянуться, как тебя уже чик облопошили. И все с доброй ха, и приветливой улыбкой». Алекс, поскольку здесь пока ничего не знал, решил воспользоваться подсказкой навязчивого попутчика, который даже помог ему с переноской багажа. «Не знаю, как ты, а я проголодался», — проговорил его попутчик. «Так что предлагаю поесть. Есть тут одно хорошее заведение, где кормят отменно, да еще и совсем недорого по нашим меркам». «Бывал уже здесь», — спросил его Алекс. «Да, и не раз. Приходится сюда мотаться по работе», — ответил ему попутчик. «Идем, покажу тебе приличное место». Идти им пришлось совсем недолго. Всего лишь наискосок пересекли площадь, окружённую утопающими в зелени, практически деревенскими домиками. К одному такому дому они и подошли. Всё отличие было, что за деревьями, кустами и клумбами с цветами вначале располагалась просторная деревянная крытая терраса, а уже за ней располагалось здание. На практически неприметной табличке была надпись «Гостевой дом Марии Карпович. Домашняя кухня». Дверь в дом открылась. И на веранду вышла немолодая и улыбчивая женщина. «Нам бы поесть с приятелем!» Произнес скромно, обычно говорливый попутчик. Видимо, на местных его деловая настойчивость не производила приятного впечатления, и он уже знал об этом. «Так проходите, присаживайтесь. Что же вы как не родные Меня можете звать тетушка Мария!» С улыбкой проговорила женщина, указывая на столики. «Меню на столе. Пока выбирайте. Чуть позже к вам подойдут». «Вот вроде бы улыбается, а у меня мурашки по коже от напряжения». Проговорил, нервно оглянувшись по пучек. «Но кормит здесь действительно отменно». «Не знаю, ничего такого не заметил». Ответил ему Алекс, который чувствовал только расположение и доброту от женщины. Алекс взял меню в руки. Список блюд уместился на одной стороне листа, но у него практически сразу началось слюноотделение. От одних только знакомых названий домашних блюд, которые он уже давненько не пробовал. Выискивать особо он ничего не стал. И заказал на первое с чьи с белыми грибами в глиняном горшочке, а на горячее отбивную из свинины с гарниром из местного жареного с луком картофеля, и еще малосольные огурчики, и большой чайник чая с местными травами. Его попутчик заказал себе пару отбивных. Все с тем же жареным картофелем, стакан воды и маленький графинчик настойки. Приняла у них заказ и достаточно быстро принесла еду улыбчивая девушка, шустро выставив тарелки перед гостями. Потом она снова появилась с подносом и стала выставлять перед удивленным Алексом еще тарелки и плошки. Кавашенная капуста с клюквой, картофельные драники с густой сметаной в плошке, тарелочка с розовым с соленым салом, тарелочка с нарезанной и пахнущей чесноком домашней колбасы, а еще и плетенка с белым и черным хлебом. От вида и запаха всего принесённого, Алекс чуть не захлебнулся слюной. Как давно он не пробовал и не ел ничего подобного. Практически все эти блюда и закуски он помнил с самого детства. Их периодически готовил его наставник, когда был в хорошем расположении духа. А ещё и когда ему было что-то нужно от старейшин. Под подобные закуски они могли употребить не одну бутылку крепкой настойки. Алекс, хотя и не любил крепкий алкоголь, но от вида закусок и нахлынувших воспоминаний ему захотелось и самому употребить рюмку-другую настойки, так что пришлось даже сдерживать нахлынувшие порывы. «Ты вроде бы не заказывал этого», – произнёс крайне удивлённый его попутчик. Видимо, это не вписывалось в его представление о местных. «Это от тётушки Марии, за счёт заведения», – ответила за него девушка, принёсшая блюдо. «Так ты что, чей-то родственник здесь?» Всё ещё удивлённо спросил его попутчик. «Нет, не родственник. мне никогда здесь не был. Возможно, я просто хороший человек». Решил отделаться шуткой, тоже пока не особо понимающий Алекс. Впрочем, это не помешало ему наличной еду и закуски. «Ты это что, будешь есть?» Спросил с подозрением попутчик, глядя, как Алекс укладывает на кусочек чёрного хлеба ломтик с сала с прожилкой мяса. «Чтобы ты понимал, Произнес Алекс и стал жевать, зажмурившись от удовольствия. Когда они уже почти доели, рядом появилась тетушка марии и попутчик Алекса, видимо, даже преодолел свою некоторую опаску, скорее всего, от удивления и некоторого возмущения. «А почему у вас такое разное отношение к клиентам?» Произнес он, впрочем, не повышая голоса. «Так сразу видно же, что мальчик давно уже не был дома и соскучился по нашей настоящей домашней еде». Ответила ему тётушка Мария словно несмышлёнышу, о чём-то само собой разумеющемуся. «Так ведь он сам говорит, что он не отсюда. И фамилия у него анберген Всё ещё несколько возмущённо проговорил парень. «Да что нам до его фамилии? Видно же, что мальчик наш, и он точно хороший мальчик!» Произнесла тётушка Мария и погладила Алекса по голове, словно любимого внука. «А вот ты, хоть Иваном назовись, хоть Петром, все равно останешься проходимцем и чужаком». Пригвоздила она случайного или нет попутчика Алекса и собралась уже было уйти, но потом добавила, указывая куда-то под стол. «Меня, может, и можно обмануть, но вот Мусю не обманешь. Она людей чует и видит насквозь». Попутчик заглянул под стол и с удивлением увидел крупную серую полосатую кошку, которая легла на ноги Алекса и тихо мурчала. Ещё два котёнка, один полосатый как мама, другой тёмно-серый, видимо, в отца, прижали с боков его ногам. Алексу давно уже не нужно было касаться руками и сильно отвлекаться, так что тремя потоками сознания он спокойно подлечивал и укреплял здоровье как кошки, так и её котят, не отвлекаясь при этом от еды. «Вы вместе путешествуете?» – спросила по-прежнему суровая тётушка Мария у его попутчика. «Нет, что вы, мы просто случайные попутчики, только в дороге познакомились Я сюда приехал по делам и уже завтра собираюсь обратно, а Алекс вроде бы собирается дальше». Быстро отчитался, снова ставший чуть испуганным попутчик. «Я собираюсь добраться до Лазовичей и затем дальше в горы», — с улыбкой проговорил Алекс. «Но я еще пока не узнавал, как туда можно добраться». «Так ей не надо ничего узнавать». Снова внешне стала улыбчивой и добрая тетушка Мария. «Переночуешь здесь у нас? А завтра с утра подойдет транспорт до Лазовичей. Вот с ними и доберешься. Заодно передашь гостинцы моим родственникам. У них и остановишься на ночь. а Я им позвоню и предупрежу. Они подскажут, как тебе добираться дальше. А пока можешь заселяться. Сейчас я пришлю Аришку, она покажет тебе комнату». «Спасибо, вы меня очень выручили. Еда у вас прекрасная!» С искренней улыбкой ответил ей Алекс. Попутчик быстро рассчитался и еще быстрее убежал по своим делам. А Алекс после заселения задумчиво сидел на веранде с кружкой чая. Вот так шифруешься, стараешься вникнуть в местные реалии, изучаешь этикет, обычаи и прочее, покупаешь местную одежду, меняешь ID, а первая же фактически деревенская тетушка вычисляет тебя на раз. Тут Алекс, конечно же, немало лукавил. Тётушка Мария определялась как очень сильно одарённая, только не боевой, а природной направленности. Хотя если даже только четверть всего того, что пишут о местных жителях, правда, то весьма возможно, что и вполне себе боевой, только трансформированной из природной направленности. Он предполагал, что она, если и занимается готовкой еды, то только для собственного развлечения. А скорее всего... Она занимается первичной оценкой и фильтрацией приезжих, определяет, чего можно ждать от них. А то, что его здесь приняли за своего, это не просто так получается. Он, когда еще только выбирал, куда ехать, подсознательно почувствовал, что ему надо добраться именно сюда. И теперь он понимал, почему. Он только приехал, но уже чувствовал здесь себя практически как дома. Ему было здесь хорошо. Словно приехал в гости к своим ближайшим родственникам, которые действительно ему рады, а еще и кормят тут замечательно. Планета Афина. Селение Алазовичи. Дом Степана Боровика. «А что, Алекс, пойдешь с нами в баню на первую пар Или у вас там такое не практикуется?» — спросил с хитрой усмешкой Степан, хозяин дома, мужчина лет тридцати. Алекс, как бы растумывая над сказанным... Отпил из кружки и чего кивнул. «Но чего бы и не сходить, если говоришь первый пар?» Произнес Алекс, усмехаясь про себя. Это была уже не первая проверка за сегодня. «Ты не сомневайся, Алекс. Баня у нас настоящая и правильная. Топится по-черному, как в старь. Так что все будет чин-чином». Произнес улыбающийся хитро Степан и затем постарался незаметно подмигнуть Андрею, своему двоюродному брату. «Ну, как тебе наша банька?» – спросил Степан у Алекса, снова хитро усмехаясь. «Хорошая баня, только непривычная», – ответил ему Алекс вполне искренне, поскольку у наставника была парилка с обычной печью-каменкой с трубой. «Может, подать еще парку?» «Ну, наверное, можно». «Еще?» Алекс создал конструкт, проветривающий и охлаждающий помещение предбанника. Потом другим конструктом вытянул из парилки сомлевших Степана с Андреем, и после этого накинул на них приводящие в сознание лечебные конструкты и с чувством выполненного долга налил себе в кружку прохладный квас. «Это как так-то?» – произнёс Степан, едва придя в себя и тоже приложившись к квасу. «Это что сейчас было?» «А вы что хотели? Неужели вы думали пересидеть целителя, привыкшего с самого детства к парной?» С усмешкой проговорил Алекс. «Пойдешь ты! Никогда не слышал, что где-то еще есть бани с парилками, как у нас!» Проговорил крайне удивленный Степан. «Как у вас по-черному, я действительно не встречал. А вот добрые парные и у нас встречались», — ответил ему Алекс. «А то, что ты не слышал, так я о вас и вашем укладе жизни тоже практически ничего в сети не найдешь. Так что не мудрено, видимо, не любят наши лишние огласки». Степан издал какой-то непонятный звук, словно хотел что-то сказать, а потом звучно приложился лбом о поверхность стола, и сразу после этого захрапел. При этом он умудрился попасть лицом точно в узкий промежуток между тарелкой с холодцом и миской сквашенной капустой. Андрей еще раньше сошел с дистанции и сейчас мирно похрапывал, уютно устроившись под столом, обильно уставленным различными початными тарелками с едой и бутылками. «Вот ничего вас жизнь не учит. Неужели вы решили опоить опытного целителя?» Произнес мысленно Алекс, ставя на стол очередную пустую рюмку из-под крепкой настойки. После этого он накинул на себя пару очередных конструктов, выводящих алкоголь из крови и снимающих интоксикацию. Без знания этих конструктов он ни за что бы не сел пить с местными. Он видел и не единожды, сколько могли выпить за раз его наставник со старейшинами. «Хотя этим парнем пока еще до них далеко, так что есть куда стремиться». Усмехнулся Алекс немного заторможенно. Все-таки часть крепкого алкоголя успела раствориться в крови. Если они хотели что-то выведать у него под шумок, то их затея явно провалилась. Правда, Алекс и сам не стал задавать лишних вопросов. Не верил он, что это частная инициатива, и они совсем уж без присмотра. На следующий день после плотного обеда Совершенно не мучившись отсутствием аппетита, Алекс вытаскивал из дома на улицу свой многочисленный багаж под присмотром хмурых и несколько непонимающих Степана и Андрея. Но хмурыми они были не потому, что мучились большого похмелья. Наоборот, после лечения Алекса они были как огурчики и потому испытывали неприличный диссонанс. Их организмы помнили, что вчера их хозяева чрезмерно употребляли, и сегодня они должны были мучиться и болеть. Но ничего подобного не было и в помине. Потому они хмурились и чувствовали подвох. Поскольку не должно такого быть, а должна быть расплата за вчерашнее. Алекса уже поджидала пара проводников до горного селения. Молодой парень, примерно его ровесник, представившийся как Михась. И хмурый молчаливый мужчина постарше, который Михась назвал Петром. Сам тот не произнес ни слова. Народу вокруг было немного. Но Алекс чувствовал повышенное внимание и некоторое скрываемое веселье. И даже догадывался почему. Всех интересовало, как он будет тащить свой багаж. Насколько Алекс знал, горному селению вела и вполне проезжая дорога, по которой туда доставлялись припасы и грузы на транспорте. Но она была гораздо длиннее, так что они должны были добираться по короткой пешеходной тропе. И он их всех не стал томить ожиданием и быстро стал собирать свою антикравитационную тележку. Уложив на неё багаж, он закрепил его специальной сеткой и под разочарованными вследами окружающих обратился к проводникам. «Всё, я готов. Можно выдвигаться». Покинув селение, проводники, внешне никак не сговариваясь, стали пусть и очень постепенно, но наращивать темп движения. А Алекс, в очередной раз внутренне усмехнувшись, решил принять правила их игры. Внешне он делал вид, что еще чуть-чуть и -чуть он начнет отставать и сдавать, хотя по сравнению с ними он еще и имел преимущество. Его с виду неприметный защитный комбинезон от известной компании был естественно оборудован терморегулированием, как и специальная обувь. Да и навыки хождения по горам он вовсе не растерял, так что при желании мог еще и добавить и двигаться таким темпом достаточно долго. Так что в этой очередной негласной игре он пока побеждал, поскольку на очередном привале почувствовал, что отдых больше требуется его проводникам, которые скрываемым удивлением поглядывали на него. Но, правда, никаких вопросов они не задавали. После привала они взяли чуть менее быстрый темп и уже более спокойно и привычно следовали горному селению. По пути они прошли мимо нескольких мест, где явно скрывались люди. И поскольку проводники никак не отреагировали на это, да и опасности от людей не было, а только сквозило любопытство, Алекс понял, что это были штатные посты наблюдателей. На тропу вышел огромный лохматый пёс, и Алекс, отпустив тележку, сразу же направился к нему. «Осторожнее, Алекс, он у нас злой и не любит незнакомцев», быстро проговорил михать «Ничего не злой», ответил Алекс, запустив руки в косматую шерсть. «Просто его в детстве, видимо, подрали волки, или кто ещё, вот и болит у него». Алекс погладил пса и сразу запустил лечение и укрепление организма парой потоков сознания, а потом снова взялся за ручки тележки. Пес, естественно, пошел рядом с ним. Рано утром Алекс проснулся и вышел на крыльцо гостевого дома и сразу увидел возле калитки переминающегося Михасия. «Чего не заходишь? Давно ждешь?» – спросил он у парня. «Охранник твой не пускает». «Бережет сон», — указал рукой Михать. И Алекс увидел, что чуть стороннее под деревом на травке устроился его вчерашний знакомый пес, взявший на себя роль сторожа и, привидя Алекса, сразу замотавший хвостом. Рядом с огромным псом сидела небольшая кошка и спокойно деловито умывалась. Видимо, первая пациентка прибыла с утра пораньше. «Пойдем, Алекс. Дед Василь тебя ждет. Потом позавтракаешь», — проговорил Михать. «Ну, раз ждет, то пойдем», – ответил ему Алекс и повернулся к кошке. «Твоим лечением займусь после, как вернусь». Кошка кратко промурлыкала, делая вид, что поняла его. Дед Василь действительно был очень старым дедом. Алекс даже не взялся бы гадать, сколько ему лет. Ему могло быть и сто лет, и двести, и больше. Такой мощной ауры Алекс не встречал еще ни одного гранд -мастера. Это точно был опытный, матерый и старый великий мастер. «Проходи, будь гостем. Можешь меня звать Дед Василь», — проговорил Дед явно главный в этом поселении, а может и не только в этом. «Алекс Анберген, целитель, родом с Гелиуса», — представился Алекс. «Анберген», — усмехнулся Дед Василь. но ну, пусть будет Анберген. С чем пожаловал к нам?» «Хотел поохотиться у вас в аномальной зоне, если разрешите». Ответил ему Алекс. «Отчего ж не разрешить? охотся на здоровье. Проводники, помощники нужны?» Спросил его дед Василь. «Нет, обойдусь своими силами». Ответил ему Алекс и продолжил, чувствуя, что не стоит утаивать подобную информацию. «Единственное, сразу хочу сказать. По моим следам могут прийти другие люди. Потому и хочу их встретить в аномальной зоне подальше ото всех». «И много таких твоих друзей пожалует к нам?» С усмешкой спросил его дед Василь. «Может, и никого и не будет. А если все же появятся, то это будут две независимые друг от друга команды, никак не связанные друг с другом». «И сколько их будет? Предположительная опасность!» Кратко уточнил дед Василь. «Одна команда, по моим прикидкам, ожидается до десятка человек». «Скорее всего, меньше. Предположительно, и спецслужб. Другая команда. Предположительно, будет больше, возможно, десятка-два человек. Подготовленные боевики одного дома». Достаточно подробно ответил Алекс. Он чувствовал, что лгать и много недоговаривать явно не стоит. «Что касается опасности, то, по моим предположениям, это будут люди грамотные и понимающие, как тут всё устроено. Так что вряд ли они сунутся к вам». «Если только случайно столкнуться с вашими в укромном месте». «Умеешь ты заводить друзей», — проговорил уже без усмешки дед Василь. «А справишься? Точно помощь не нужна». «Как говорил мой наставник, с вероятностью 50% или справлюсь, или не справлюсь». Теперь уже Алекс жестко усмехнулся в ответ. «Но думаю, что справлюсь. Иначе не было бы смысла все это затевать». «Но за предложение помощи спасибо». «Ладно. Действуй тогда, как знаешь, раз уверен в себе. Людей я предупрежу, чтобы просматривали по сторонам, так что, если что, сразу предупредят о чужаках». Снова усмехнулся Дед Василь. «А ты только по животинке целитель? Или по людям тоже?» «И по людям, и по животным. Мне без разницы, кого лечить». Ответил несколько удивленно Алекс. Уже чувствуя некий подвох. «Ну, коли ты пока все равно тут, не займешься ли натаскиванием нашего молодого целителя?» Озадачил его дед Василь. «А то они со старым по пьяному делу что-то не поделили. Так что даже подрались. Теперь у них проблема с коммуникацией, понимаешь?» «Займусь, отчего нет. Пусть подходит». Ответил ему «Алекс». Он вышел от деда Василия, вовсе внутренне не испытывая той уверенности, что показывал. Но отступать действительно было некуда. Но главное, что ему позволили спокойно здесь находиться и действовать, не ожидая подвоха Реальность, как обычно, вносила свои коррективы. И, как он понимал сейчас, его вполне могли погнать отсюда, при этом особо не напрягаясь. Не ожидал он в этом медвежем углу встретить одаренных подобного монструозного уровня. Как обычно, критически не хватало исходной информации. Получалось, что не просто так не могли сковырнуть на протяжении долгих лет этот анклав воинственные соседи. Наверняка, ни один такой дедушка водится в дешних местах, потому и не суются в местные горы, леса и болота чужаки. А еще он почувствовал, что действительно мог попросить у них помощи. Ему бы не отказали и точно помогли. Но еще он чувствовал, что это было бы неправильно, и после этого он навсегда бы закрыл себя путь сюда. Так что пока он все вроде бы сделал правильно. Правда, его сразу немного припахали, по-родственному. Но это так, сущие мелочи. Глава пятнадцатая После той встречи с дедом Василем в жизни Алекса наступила некоторая затишье. Нет, дел у него хватало, причем с головой. Но а то все были дела привычные, даже уже порой рутинные. Он вставал очень рано утром, подлечивал пса, своего добровольного охранника. Заодно подлечивал других лохматых пациентов, самостоятельно приходивших к нему. Потом сразу после завтрака он сразу уходил в аномальную зону, но там он еще ни разу не охотился на искаженных тварей. Пока ему было не до этого. Подняв дроны-разведчики, он в экстренном порядке составлял реальную карту местной аномальной зоны. Уровни ареала обитания, границы и особенности здешних тварей и их собственный уровень и возможности, используя при этом все прошлые наработки Ники. Местная аномальная зона была чем-то похожа на проклятые земли там, в горах на Саарде, так что очень многое ему было знакомо практически с детства, что значительно ускоряло процесс. Но в этом же и таился основной подвох, поскольку временами попадались и существенные отличия — Так что приходилось действовать вдвойне осмотрительнее. Но главное, он искал и подбирал места, где мог бы действовать относительно на равных с подготовленными командами, если его оппоненты все-таки прибудут сюда. Он пока еще не понимал и не чувствовал, прибудут они сюда или нет. Его развитое предчувствие пока что молчало. А еще и пока он не мог до конца понять, хочется ему, чтобы уже все началось и случилось или нет. «Ждать и догонять – это самое тяжёлое и муторное занятие». Ещё он периодически размышлял и прикидывал, не стоит ли ему поохотиться в восьмом уровне и попробовать добыть себе тот самый странный камень, похожий на каплю. Он чувствовал, что это важно для него. Но по некоторому размышлению решил отложить пока этот вопрос до разрешения ситуации с его оппонентами. Наставник не раз говорил ему, что не стоит распыляться и замахиваться на всё и сразу, а надо чётко расставлять приоритеты. А приоритет у него пока один, вернее, даже два, если он правильно всё рассчитал. Местные охотники наверняка присматривали за ним издалека, что-то такое он ощущал самым краем восприятия. Но на глаза они как-то не попадались, и под сканирование не попадали, и даже адронов-разведчиков умудрялись каким-то образом прятаться. Всё-таки у магии природы есть свои немалые преимущества, особенности и тайны. Или вот, к примеру, тот же пёс, которого Алекс встретил первым. Он каждое утро провожал Алекса на границе аномальной зоны, а днём или вечером встречал на выходе при возвращении. Причём он проверял и не раз с помощью дронов. Пёс не ждал его, а уходил обратно в селение, а потом непонятно каким образом приходил встречать его точно в нужное время. Алекс даже пытался аккуратно разузнать что-то об умениях и навыках местных, угощал их настойкой и раздавал разные мелкие взятки в виде комбинезонов с терморегулированием, палаток и прочего навороченного снаряжения. Но ничего толком так и не узнал. Они вроде бы и не скрывали ничего, но смотрели и говорили с некоторым недоумением. Мол, от природы и с рождения все так умеют. А как это устроено им без разницы. Работает, и ладно. Алекс резонно подозревал, что наверняка есть тут грамотные специалисты, которые чётко понимают, как это действует и как работает. Но светиться перед ними, что-то объяснять, они пока явно не спешили. Хотя, надо признать, все вокруг относились к нему очень доброжелательно и явно принимали его за своего, просто блудного и дальнего родственника. Так что Алекс продолжал свою подготовку и даже начал серию относительно успешных испытаний – Правда, испытания он проводил опять на искажённых тварей, но где ему взять других добровольных подопытных одарённых, тем более в большом количестве. По утрам он просыпался и завтракал в доме молодой девушки, в которой перебрался. Здесь он не изменял своим привычкам, потом выдвигался в сторону аномальной зоны, по сути, производя лечение очередных пушистых и лохматых пациентов. Теперь он, как и в своём селении, уже мог ночью пройти по всей деревне в полной тишине, Никто даже не гавкнет и не заворчит в его сторону. Эта сельская пастораль и Иделия завершились в один из самых обычных дней. Вместе с псом на выходе из аномальной зоны его встречал еще и Михась. И это означало, что явно что-то произошло. «Привет, Алекс. Тебя дед Василь ждет». Быстро проговорил Михась. Сказал, чтобы ты сразу шел к нему, как появишься. В доме его поджидал не только дед Василь но и худощавый неприметный мужичок непонятного возраста, с простоватым деревенским лицом, постоянно злоупотребляющего горячительные напитки человека. Алекс видел его до этого несколько раз и не особо обращал внимания. Считал просто еще одним самым обычным местным жителем. И только сейчас, вблизи, и то, благодаря своим навыкам и умениям, он почувствовал тщательно скрываемую ауру, как минимум магистра. И в очередной раз взял себя на заметку, что всё здесь совсем не так, как выглядит снаружи и издалека. «Похоже, что прибыли твои друзья, Алекс», сообщил ему дед Василь после приветствия, а потом перевёл взгляд на мужичка. «Прибыли сегодня с утра в Любовичи. Семь человек, одежда полевая, но гражданская. Транспорт тоже внешне гражданский. Ведут себя вежливо, явно не первый день на Афине. И видно, что в местной обстановке разбираются». Обратились к официальному старости за разрешением на посещение аномальной зоны на 5 дней для охоты и исследований. Как и было указано, препятствовать им не стали и дали разрешение. Они закупили продовольствие и сразу отбыли. Мужичок активировал экран планшеты и включил запись камер наблюдения, скорее всего автономных и не завязанных в сеть, поскольку даже Ника их не зафиксировала. «Вот эти пятеро», — указал он на экран планшета. «Явно одна слаженная команда». «Скорее всего, судя по повадкам, боевая звезда из группы 3-бис по республиканской градации. а Эти твои, похоже, полевые агенты. Стандартная пара, часть группы 4-бис». Он переключил экран планшета на карту, увеличил изображение и указал пальцем. Они остановились вот здесь и стали разворачивать полевой лагерь. Чётко указал место на карте деревенский мужичок. «Ну что же...» «Пока они не нарушают порядок и наши законы, будем считать их за обычных гостей». Проговорил дед Василь, поднялся со своего места и заохал, держась за поясницу. Ах, «Опять проклятая спина разболелась, видимо, к дождю!» И, увидев крайне удивленный взгляд Алекса, проговорил со смешкой. «Да...» И у таких динозавров, как я, бывает, болит спина или что другое. С возрастом, естественная регенерация уже не справляется. А целители не могут преодолеть и продавить мою энергетику. Пока лечат, вроде все хорошо и нормально. А как только закончат, так сразу все возвращается обратно. а «Давайте я вас полечу». Быстро проговорил Алекс даже не осознавая смысла своих слов и не задумываясь. Фраза у него вырвалась прежде, чем он успел ее осмыслить. И, видимо, подсознание отреагировало раньше, чем он все осознал и уложил. Возможно, организмы подсознания уже требовали действий, хотели, чтобы уже все началось и случилось. Некий здоровый или, наоборот, нездоровый в мандраж и немедленная жажда действий. Тогда как сознание понимало – что суетиться и тем более куда-то бежать вовсе не стоит. Всё ещё только началось, и развязка наступит явно не сейчас. Но что-то делать немедленно хотелось. Вот он и подсознательно отреагировал, чтобы занять себя и не томиться ожиданием. Тем более у него действительно было, что предложить и испытать. А вот согласного на эксперименты гранд как-то до этого не наблюдалось. И это была не его наработка и идея, В полёте он как раз работал с архивами, в том числе и записями и материалами по технике «Имперский жемчуг». И наткнулся на заметки одного из своих предков-целителей, который как раз выдвигал гипотезу, что «Имперский жемчуг» — это составная часть более сложного комплекса. И к тому же он предназначен вовсе не для омоложения одарённых женщин, а в первую очередь для работы с аурами великих мастеров. А омоложение — это лишь случайный и побочный эффект. Так это или не так, Алекс, естественно, не знал, но, естественно, запомнил эту информацию, отложил в долгие ящики и решил поразмыслить над этим при случае. А тот из случаев сам собой подвернулся, и заодно необходимый и крайне редкий подопытный. «А сможешь?» – с удивлением и сомнением спросил дед Василь. «Так не попробуем, не узнаем», – ответил ему Алекс и усмехнулся. «Тем более реально навредить вам мне вряд ли получится. Не тот еще калибр». «Ну давай, попробуем. А то совсем проклятущее замучило. Просто сил нет». Заворчал совсем по-стариковски, пожалуй, самый сильный одаренный, среди тех, что встречал Алекс до этого. Дед Василь улегся на широкую лавку. А Алекс надел очки и под несколько удивленными взглядами присутствующих раскрыл на максимально развернутом экране сложный объемный конструкт и начал постепенно запитывать его энергией. Тем временем зеленые кольца словно коконом стали окутывать тело деда Василя. Краем глаза Алекс заметил предельно удивленный вид великого мастера, а еще услышал фразу, произнесенную чуть ли не с благоговением гармонии. Но все это он отметил только краем сознания – поскольку был полностью занят поддержкой и подачей энергии в Конструкт. Поскольку в этот раз все пошло совсем не так, как при проведении сеанса со своей подружкой, сейчас Конструкт потреблял просто чудовищное количество энергии, и он боялся, что может не хватить запаса энергии. И он оказался прав в своих ожиданиях. В какой-то момент подключилась Ника и стала подавать ему энергию от браслета, И только когда осталось 30% запаса энергии в накопителях, конструкт наконец насытился, и он запустил его в работу. Почти шесть часов действовал конструкт. Они с мужичком успели уже дважды поесть и заодно выпили чуть ли не ведро чая, когда конструкт наконец-то развеялся. А еще примерно через минуту дед Василь открыл глаза и затем осторожно поднялся, удивленно поведя плечами. «Давненько я себя так хорошо не чувствовал. Лет, наверное...» Дед Василь осёкся, а потом посмотрел на Алекса. «Удивил ты и безмерно порадовал. Спасибо, спасибо. Не знал я, что кто-то сумел сохранить гармонию. А вот пойдешь ты...» Алекс внимательно осматривал и сканировал Деда Василя. «Нет, тот не помолодел. По крайней мере, внешне». И кожа его не приобрела жемчужный оттенок и бархатистость. Но вот его аура, она точно стала другой. Как бы более структурированной и упорядоченной, что ли. Но он не знал пока, как это объяснить. Всё было на уровне ощущений. Но одно ощущалось точно. Дед Василь стал чувствовать себя лучше. И стал неет, не сильнее. А как бы увереннее управлять своей силой и аурой. Ещё получалось, что предок был прав в своём предположении. И оставалось только догадываться, Знали ли предыдущие предки о подобном предназначении конструкта и ином названии гармонии, которая как нельзя лучше подходила к тому, что произошло с великим мастером. Но, кроме того, об этом тайном знании сейчас стоило молчать. Теперь это знание переходило в разряд стратегических тайн. Когда Алекс ушёл, дед Василь посмотрел на мужичка и задумчиво произнёс. «Вот же как бывает. Никогда не знаешь». Где найдешь, где потеряешь. Ты это... Подбери самых толковых и ловких парней. Пусть подстрахуют парня со стороны. Если что, вмешаетесь. Не хотел бы, чтобы с ним что-то случилось из-за чужаков. Он все-таки из наших. Да и плохого я в нем не чувствую. Возможно, что не просто так его именно к нам занесло. Все еще как бы внутренне не веря до конца в произошедшее с ним... — проговорил дед Василь, на что его посетитель только молча кивнул. Не просто так его сознательная часть не спешила действовать. На следующий день так ничего и не произошло существенного. Не сдвинулось и тем более не понеслось. Прибывшие люди вовсе не торопились действовать. Они обустраивали лагерь и совершали короткие вылазки в аномальную зону. Словно действительно прибыли по каким-то своим важным только им делам. И вовсе не спешили разыскивать своего контрагента. Но затем ситуацию прояснила Ника. По её тактическим и аналитическим выкладкам и предложениям, наблюдать за оппонентами отправили не неясыть. И это, как выяснилось, было правильным решением. Как оказалось, оппоненты вовсе не бездельничали, неспешно настраиваясь на предстоящую работу, а просто выпустили целую кучу дронов-разведчиков с мощными маскирующими модулями. И эти дроны сейчас, так же, как и раньше, поступал сам алекс составляли подробную реальную карту местности и все обстановки. Видимо, они тоже понимали и разбирались в специфике аномальных зон. Тем более, они не особо боялись засветиться, надеясь на мощную маскировку, и действительно, их дроны Ника засекла и отслеживала лишь по косвенным признакам. В том числе, она сообщила, что дроны висят и над селением. Они, видимо, предпочитали контролировать всю ситуацию в округе и всё держать под своим контролем, рассчитывая на превосходство в технологиях алекс тоже пока делал вид, что занят своими обычными делами и совершает выход по очередному привычному маршруту. Только свои дроны сейчас он держал рядом с собой на маршруте, поскольку эта партия не была оборудована маскирующими модулями, в отличие от той же Ниесати. Он проводил последние приготовления, снова проверял не раз изученные маршруты, свои закладки, прикидывал в уме тактические схемы и варианты на любой, да и на всякий случай настраивая и успокаивая себя. В общем, пытался занять себя и заодно еще раз проверить. Похоже, что в этот раз за ним прибыли достаточно серьезные профессионалы. И это было, с одной стороны, хорошо. Чем выше уровень и допуск, тем больше у них знаний и информации. А с другой стороны, чем выше их уровень, тем больше шансов, что все может пойти совсем не по его плану. Но об этом он старался не думать, а поддерживал себе позитивный настрой. На другой день все снова практически повторилось. Единственное, его оппоненты углублялись в аномальную зону все дальше и дальше, словно все так и было задумано, и они просто выполняют привычную работу. У него даже ненадолго мелькнуло сомнение, а не ошибся ли он, и они действительно прибыли по другим своим делам. Но на следующее утро он проснулся с ощущением, что все должно произойти сегодня. Правда, не мог этого внятно объяснить. Но даже так испытал от этого понимания некоторое облегчение и некоторое умиротворение, что ли. Если что, то сам выйду на них, якобы случайно. Мелькнула и быстро пропала у него мысль, поскольку он спешно занялся приготовлениями к выходу. Он шагал по маршруту, мысленно в очередной раз проверяя все свои приготовления и заодно все снаряжение, хотя ставку все же собирался делать не на это. Поскольку догадывался и предполагал, что у серьёзных и опытных специалистов, работающих постоянно в поле, могла быть собой серьёзная защита и артефакты. Ведь у него же были. Тем более, эти люди, вероятнее всего, из спецслужб. То, что всё наконец-то началось, сообщила ему, как обычно, Ника. Группа оппонентов в полном составе вышла на маршрут, и первым делом они сразу отсекли его от селения. Но пока он изображал, что всё идёт как обычно. А вот следующее сообщение Ники уже прямо указывало, что их операция переходит в горячую фазу. «Происходит попытка перехвата управления дронами с применением мастер-куда высшего приоритета». «Отдай им управление. Пусть считает, что у них всё получилось». Отдал команду Ники Алекс, поскольку продолжал получать картинку с ней Ясити. Потом он якобы настороженно оглянулся по сторонам. И хотя никого пока не увидел, стал продвигаться по маршруту более быстрым темпом, Сейчас уже не было смысла изображать непонимание. И затем уже в относительной тишине местных пустошей начался их странный забег зигзагами и петлями по аномальной зоне. Здесь было не то место, где можно перемещаться по прямой. И вовсе не из-за рельефа. Пару раз, двигаясь по извилистому маршруту, на очередном изгибе он оказывался в прямой видимости от преследователей. Но они тоже хорошо знали правила, и никто не ломанулся ему на перерез. Они так постепенно догоняли его. Двигались они тремя группами на некотором удалении друг от друга. Тройкой, двойкой и замыкающей двойкой. Опытные и знающие люди. В первый раз, когда они оказались в прямой видимости, он даже хотел было помахать им рукой, но быстро задавил себе это ненужное ребячество или просто нервные реакции. В очередном небольшом распадке он нырнул в заранее проделанный проход между кустами, и прижался спиной к небольшому скальному выступу. Нет, он не рассчитывал, что сможет спрятаться здесь от преследователей, просто ему нужно было ненадолго пропасть из видимости. Быстро выведя перед собой сразу три экрана с одинаковыми конструктами, он начал спешно накачивать их энергией. И когда через, казалось бы, нескончаемое время они запитались, он убрал заранее подрезанный куст, открывая себе видимость на преследователей. Сейчас наступал самый сложный и проблемный момент в его плане. Нужно было удерживать одновременно три достаточно чужеродных конструкта и параллельно наводить их на противников. Здесь нужна была вся его сосредоточенность, навыки и умение Все-таки это была не совсем его стихия. Наконец-то все удалось совместить. Он поймал все три группы в прицелы и сразу же активировал конструкты, и после привалился к стене из камня. Сил и энергии на все это... Он потратил непозволительно много. А если что-то не сработает, ему не очень и очень понадобятся на запасные варианты. Но, кажется, у него всё получилось. Чуть позже Ника сообщила ему, что все назначенные цели поражены и потеряли подвижность. Алекс крайне не любил менталистов. Ещё больше, он не любил искажённых тварей с подобным даром. Но это вовсе не изначало, что он сам не будет использовать и применять подобные техники. В архиве «Наставницы» Это заклинание от безумного магистра называлось предельно просто и незатейливо «Ментальный удар». Раньше Алекс просто не мог его активировать. А вот не так давно, при очередной проверке, у него это получилось. И сейчас он именно его применил на преследователях. Почему он выбрал именно «Ментальный удар»? Тут всё просто. Насколько он знал, это практически единственная известная ему техника, от которой нет нормальной защиты практически ни у кого. «Если ты не грандмастер». Её он и решил применить, иначе мог и не успеть нейтрализовать профессиональных бойцов и одарённых, вдобавок двигающихся разделёнными группами. Скорее, они бы могли его успешно нейтрализовать. Опять же, крайне мало одарённых людей и даже искажённых тварей, способных на применение таких техник, так что подобного явно не ожидали от него. А почему нет нормальной защиты? Да, просто способ борьбы с этим достаточно простой стараться не попадать в относительно небольшое поле воздействия и применять дальнобойные техники. Нет, остальные наработки, заготовки, артефакты и оружие тоже были у него под рукой. Даже дроны-носители зарядами также были припрятаны неподалёку. Но это всё были запасные варианты на крайний случай, если что-то вдруг пойдёт не так. Предварительное испытание он, как обычно, проводил на искажённых твари, и на них ментальный удар – Исправно действовал и валил на повал. Единственное, он не мог, как те же матерые твари, бить по площадям. Радиус действий, вернее, даже пятно, у него было небольшим. Еще ему требовалось некоторое время на активацию и наведение, которого может не быть в бою. Так что эта техника не на любой случай. Здесь работали предварительная подготовка и эффект неожиданности. Вколов себе мощный стимулятор – Всё-таки несколько великовато для него оказались сразу треть чужеродных конструкта. Он вынырнул из кустов. Настала пора получать ответы на вопросы. Иначе зачем всё это было затевать? Алекс прошёл несколько шагов и замер. Ему показалось, что совсем неподалёку кто-то есть и наблюдает за ним. Но ни определения жизни, ни Ника со своими возможностями, ни естественно естественные ни ясы, никого не обнаружили. Были поблизости только какие-то животные и птицы, но и те, крупные. Но ощущение никого неясного наблюдения за собой таки не отпускало его. Так что он постоянно оставался на стороже. Но никто ему не помешал и не появился рядом. Так что он списал всё это на последствия применения ментальных техник или действия стимулятора. Алекс шагал в сторону лагеря своих оппонентов и неторопливо размышлял. Во-первых, наконец-то появилась конкретика и данные о реальных персоналиях, Пусть самого высокого ранга, но с этим уже можно было работать и собирать о них более детальную информацию. Во-вторых, подтвердились его изначальные догадки. Всё дело было в его браслете. Эти люди действительно искали и забирали себе, не гнушаясь никакими методами, наследия древних. Вернее, искали и добывали самые серьёзные артефакты, технологии и сведения о них. Но самым главным для него на данном этапе было то, что это действительно была частная и тайная, вернее, даже секретная инициатива. То есть он имеет дело не с государством и не с конкретными спецслужбами, а с неким тайным обществом в их рядах, преследующим свои собственные интересы. Нет, люди, затеявшие всё это, достаточно серьёзные и влиятельные, и используют в своих интересах подконтрольные им структуры, ресурсы, кадры и возможности. Но делают это в тайне ото всех подбирая и вербуя себе агентов и сторонников из рядов тех же спецслужб и других структур, со временем продвигая тех по службе, а с этим уже можно работать и даже противостоять этому, хотя и, скорее всего, ему потребуется поддержка. Но этот вопрос в принципе решаемый. Как он усвоил ранее, другие группы влияния крайне незаинтересованы заинтересованы в усилении подобным образом и в успехах этих людей, и это тоже можно использовать в будущем. Ещё, как он понял, о нахождении этой группы здесь и на этом задании не знает никто, кроме их теневого куратора, но тот точно будет молчать. А так, даже в самой спецслужбе не знают, где они и чем занимались здесь. По факту, они должны были выполнять другое задание руководства, и совсем не в этом месте, в режиме автономного плавания. Так что их ещё долго не хватится. Этим они и их неофициальные кураторы и решили воспользоваться. Ещё он выяснил, Что сейчас искали не конкретно его, вернее, конечно, его, но не как основного фигуранта, а как одного из возможных обладателей серьёзных артефактов древних. У них было с собой изделие древних, нечто вроде его определителя, только чуть более упрощённый вариант. Но его было вполне достаточно, чтобы определить само наличие серьёзного артефакта древних, пусть и в самой близи. То есть ему по-любому было бы не разойтись с ними, а вот наличие подобных приборов – Следовало учитывать в дальнейшем, так что он сразу озадачил Нику, можно ли от них как-то экранироваться и закрыться. Его размышление прервал выход к лагерю, но лагеря на месте не было. Не было ни транспорта, ни палаток, вообще никаких следов, только свежая зелёная травка. Он сверился с картой и даже просмотрел предыдущие записи, пока неясыть сегодня ещё была тут. «Нет, всё точно». Ника четко вывела его на нужное место. Вот ушло, родственнички мне достались. Значит, не показалось мне, что рядом кто-то был и постоянно наблюдал за мной. Уже успели все прибрать. Усмехнулся он про себя и осмотрелся по сторонам. Затем снова запустил все виды сканирования и определения, но снова никого не обнаружил и не почувствовал. С другой стороны, я все равно им все собирался передать, так что пускай. Будем считать, что они угадали мои мысли и Алекс направился в сторону селения. Всё-таки недооценили эти парни местных жителей, которые, получалось, контролировали ситуацию изначально, и получалось, что были в курсе наличия дронов. Теперь Алекс понимал, что, скорее всего, спутники глушили сами местные, а не их соседи. И ещё он сейчас понимал, что и связь они наверняка контролировали, так что информация о с разведчиков никуда бы не ушла. А ещё он догадывался, что если бы у него что-то не получилось, то ему бы сразу помогли, так что у его оппонентов изначально не было шансов. «Ну, как там все прошло?» – спросил дед Василь у мужичка. «Все в порядке, вмешиваться не пришлось. Он приложил их ментальными техниками на уровне магистра, ну или твари минимум седьмого уровня, а то и выше». «Я проверял его еще в первый день. Нет у него ментальных способностей, тем более такого ранга». — ответил ему дед Василь. — Ну, значит, артефакт использовал. Другого варианта нет. Пожил плечами мужичок. — Ни разу не слышал об артефактах такого уровня. Но если он знает гармонию, то не исключено, что и подобный артефакт древних ему мог достаться. Задумчиво проговорил дед Василь и снова взглянул на собеседника. — Мы все прибрали там и почистили. Так что ни единого следа и даже намёка не осталось. И не только там. Все записи с камер удалили. Сервера связи почистили, людей предупредили. Так что не было тут никого. Никто не приезжал в последнее время. «С парнем поговорили?» Снова спросил дед Василь. «Нет ещё. Но он, похоже, и так всё понял, когда увидел лагерь. Вернее, как раз не увидел». Усмехнулся его собеседник. Планета Афина. Город Монтесума. Бар «Трезвый койот». В обшарпанном приземистом помещении, больше похожем на сарай, тусклый свет давали только редкие светильники под потолком. Казалось, что плавающие в клубах -то обычного дыма. А через небольшие окна можно было лишь примерно понять, день на дворе или ночь. Настолько они были грязными и замызганными. Но посетителей бара «Трезвый койот» всё это нисколько не смущало, Негромко звучала музыка из музыкального автомата. Вентилятор под потолком тщетно пытался разогнать клубы дыма, и повсюду слышались негромкие разговоры. На столах повсюду стояли пепельницы и миски с бесплатными орешками, обильно сдобренными солью и жгучим красным перцем. Их поедание вызывало у посетителей еще большую жажду. И они не отказывали себе в ее утолении. Кто-то пил пиво из больших кружек, а кто-то заказывал себе местную самогонку из агавы, культуры, выращиваемой местными фермерами. Дверь бара открылась, и в помещение вошёл новый посетитель, на недолгое время вызов интерес постоянных обитателей бара. Но интерес также быстро пропал. Наоборот, все постарались сделать вид, что ничего не заметили и заняты своими делами. В бар вошёл явно достаточно сильно одарённый и уж точно очень опасный человек, а ещё и чужак, тем более гринго. Среди посетителей этого захудалого бара точно не было сканеров и прочих специалистов, но, возможно, опасность для себя они чуяли всем своим нутром. Не хуже собака, возможно, и лучше. Посетитель оглядел полутемное и прокуренное помещение и уверенно двинулся к стойке бара. Там он заказал бутылку местной крепкой самогонки и затем направился к одному из столиков в углу. За столиком сидел невзрачный мужачок со спитым лицом. Он курил дешевую и вонючую сигарету, а перед ним стояли три пустых рюмки. Он выглядел так же невзрачно и потрепанно, как и остальные постоянные посетители бара, но все же отличался от остальных, что было неудивительно, поскольку его звали не Хуаном и не Пабло, а Ярославом Рогозом. Посетитель сел за столик и набулькал отдающейся в ухо самогонки в одну из пустых рюмок. И тогда мужичок поднял на него мутный взгляд. «Ты кто?» — хрипло проговорил мужичок. Впрочем, он тут же, видимо, забыл про свой вопрос. Ухватил рюмку трясущейся рукой и быстро выпил ее, словно боясь, что ее отнимут. Потом уже неторопливо занюхал пойло грязным роковом и снова посмотрел мутным взглядом на незнакомца. «Мне сказали, что ты проводник и можешь провести людей через горы ванклав Проговорил незнакомец, наливая следующую рюмку. «Кто сказал?» Снова задал вопрос мужичок, и снова забыл о нём, и ухватился за следующую рюмку. «Так можешь или нет?» Чуть резче спросил незнакомец, видимо, начиная постепенно терять терпение, но, впрочем, налил следующую рюмку. Но, к его удивлению, ханыжного вида мужичок не схватился за неё, а закурил и снова поднял на него ставшие ещё мутнее глаза. «Могу, но это будет стоить очень дорого». Произнес он чуть запитающимся языком. Кроме меня, вас там никто не сможет провести. Сколько? Кратко спросил незнакомец. Два. Нас. Тридцать. Тридцать тысяч. Эгю. Наличными. Проговорил мужичок. И только после этого опрокинул в себя рюмку. Хорошо. Ты получишь эти деньги. Но выходить нужно уже завтра утром сможешь прийти в себя и нормально идти». Проговорил незнакомец с сомнением, глядя на мужичка. «Да я, Да кроме меня... Да мой отец был... Я, я всем покажу им...» Бормотал совсем уж заплетающимся языком мужичок. «Завтра в шесть утра будем ждать тебя у гостиницы Эль-Паса. Там и получишь аванс». Проговорил незнакомец, тщательно скрывая брезгливость. «Буду». Можете даже не сомневаться. Проговорил пьяно мужичок. И уже сам ухватился за бутылку. Глава шестнадцатая. Сегодня Алекс решил отправиться по одному из разработанных им ранее маршрутов, предназначенных на случай появления группы бойцов из Дома Кедра. Если он все правильно понял и просчитал, то в случае их появления они явно заявятся более многочисленной и мощной командой поскольку уже потеряли одну группу, и, как он понял, они вообще предпочитали более агрессивный и силовой метод решения вопросов. И в этом случае его недавний ментальный удар не поможет, по крайней мере на начальном этапе, не охватить ему как большое количество людей. Так что для них он решил применить уже ранее опробованную тактику, а именно вытащить их на здешние сильных ментальных тварей. Местную аномальную зону они не знают, так что это вполне могло получиться. а Даже если они и не сунутся за ним, то тогда он просто может оторваться от погони и уйти. Единственное, было некоторое отличие от предыдущего раза. Поскольку он ожидал более серьезных соперников, то и вытаскивать их он планировал на границу седьмого и восьмого ранга. Эти твари были им уже неплохо изучены и точно располагались серьезными ментальными способностями. Маршруты он, естественно, проложил и даже проверил заранее, поскольку не знал, кто появится раньше, если появится. Но сейчас, чтобы занять себя и скрасить, так сказать, тревожные ожидания, решил еще раз все проверить. Все-таки на седьмом и восьмом уровне приходилось все время быть максимально сосредоточенным и насторожим, И просто не оставалось времени и возможности на другие размышления и, тем более, переживания. Сейчас, впрочем, как и обычно, дроны-разведчики и Ника отслеживали маршрут и любые малейшие изменения. А Алекс неторопливо двигался сейчас по основному маршруту, хотя и были несколько запасных. Он ненадолго остановился, проверил состояние и зарядку одного из замаскированных дронов-носителей с мины, приготовленных на случай запасного варианта. И затем отправился дальше, по маршруту. Выйдя на границу седьмого и восьмого уровня, он снова замер, ожидая, пока Ника перепроверит еще раз местоположение твари, поскольку вовсе не хотел оказаться в зоне действия их способностей. Ника сообщила, что все в порядке, и указала на карте текущее местоположение главных хищников, занимавших в одиночку свои территории. Так что он двинулся дальше. Но едва он преодолел половину расстояния вдоль границы обитания очередной твари, как ситуация резко изменилась. Боковой экран полыхнул красным. Ника тоже начала озвучивать предупреждение об опасности, но он уже и сам все видел своими глазами. Тварь, еще недавно находившаяся на очень значительном удалении, с негромким хлопком оказалась неподалеку от него, и он сразу почувствовал нарастающее ментальное давление. А дальше он стал действовать на одних инстинктах и рефлексах. Перед тварью выстроились несколько черепах и щитов. Одна его рука уже сжимала метлу. Вторая легла на нож охотника. Чуть в стороне от него вращался и чуть гудел большой огненный шар. Но самое главное, он непонятно как практически мгновенно в уме воспроизвел конструкт ментального удара. И уже даже напитал его энергией. Осталось его только активировать. И над этим всем позади него возвышалась оскаленная проекция фигуры Рателя. Несколько бесконечно долгих мгновений тянулось шаткое затишье. Потом тварь оскалилась и зашипела, и затем отступила на пару шагов, и с хлопком снова исчезла и удалилась на другой конец своей территории. А Алекс на негнущихся и подрагивающих ногах срочно поспешил убраться подальше от этой лютой и непонятной твари. И только выбравшись на границу шестого и пятого уровня, он выдохнул с немалым облегчением и остановился. Его сейчас мучил единственный вопрос – что это недавно было? Во-первых, он даже не предполагал, да и ни разу не слышал, что твари вообще способны перемещаться на такое большое расстояние, даже не видя жертву, и тем более на восьмом уровне. Во-вторых, одно из основных правил аномальной зоны – Твари всегда стремятся напасть на людей при встрече. Жажда убийства заложена у них в генах. Сегодня же нарушились целых два подобных постулата. Он выявил новые и неизвестные прежде способности твари к подобному перемещению, а кроме того, он не мог пока никак объяснить ее дальнейшее поведение. Все, что это было, тварь послала ему предупреждение, что он слишком приблизился к ее пространству или наоборот. Признала его право перемещаться там или что-то еще. Одни только вопросы без ответов. Но в любом случае, этот маршрут ему точно не подходил. И завтра ему придется проверять другой, запасной маршрут. Сегодня он точно не готов к этому действию. И кроме того, очень хорошо и даже замечательно, что он не решил поохотиться в восьмом уровне, как собирался поначалу. Крайне проблематично было бы забирать у подобной твари тот самый камешек. Откуда ему было знать, что он застал, пожалуй, самое редкое явление в аномальной зоне? Он встретился с тварью, готовящейся бросить вызов, и в случае успеха перейти и занять девятый уровень, то есть самую вершину. а Эти твари уже переходят на иной этап своей чуждой эволюции и становятся более разумными, и жажда убийства уже не заслоняет им всё. И кроме того, рассказать ему о подобном было просто некому. Да, подобных тварей убивали и даже не раз. Но вот наблюдать за ними тем более изучать, такого вот раньше не было. Алекс вышел к окраине аномальной зоны и сразу понял, что появились какие-то новости, касающиеся его самого и его дел. Поскольку помимо пса, его дожидался еще и посланник от деда Василя, который прибыл за ним на обычном туристическом гладере. «Дед Василь поручил мне встретить тебя, Алекс, и сразу доставить к нему», проговорил смутно знакомый парень из поселения. Алекс не стал ничего расспрашивать, а только лишь молча кивнул и занял пассажирское место на аппарате. Его провожатый сразу взял с места хорошей темпи поначалу Алексу казалось, что они несутся, не разбирая дороги. Но вскоре он понял, Что хотя и дороги как таковой с виду нет, но парень явно знает местность как свои пять пальцев. И какие-то тайные тропы у них тут явно проложены. Так как скорость у них была весьма приличная, а еще ехали они явно не в сторону поселения, а как бы даже наоборот. Постепенно местность стала меняться на еще более гористую, заросшую и труднопроходимую. Так что его провожатый сбросил скорость. А еще минут через двадцать он и вовсе остановился, и они продолжили путь уже пешком. Вскоре они вышли в заросшие лесами и кустами широкое ущелье, и первое, на что обратил внимание Алекс, это то, что совсем недавно здесь явно был бой. Обломки камней, посеченные деревья и кусты. Следом они с провожатым увидели людей. Пятерых мужчин, которых он ранее тоже видел в селении. Сейчас они сидели в тенечке и пили чай из походного котелка. Чуть в стороне на бревнышке сидели дед Василь и мужачок и о чем-то негромко громко разговаривали. В другой стороне на камне сидел незнакомый худой мужачок в потрепанной одежде и с внешне испитым лицом. Не обращая ни на кого внимания, он с упоением поедал монструозного вида бутерброд. На толстенной корюхе черного хлеба слоями были выложены кружки домашней колбасы, пластики сала и стебли зеленого лука. Незнакомец откусывал от огромного бутерброда и запивал все это дело квасом из бутылки. Следом Алекс увидел лежащие тут и там тела, явно в дорогой и артефактной броне и снаряжении. Но похоже, что это им не помогло. У некоторых броня была явно смята, а у некоторых была вся в дырах. Причем он пока не совсем понимал, чем и как это было сделано. Сейчас, подойдя ближе, он почувствовал, что рядом нет никого ниже магистра по рангу. Но из оружия у них были только обычные ножи, да и одежда была обычная, камуфляжная. Потом он заметил свежие обломки и шипы из камней, и еще, кажется, заметил, как неестественно изгибаются и качаются ветви кустов и деревьев. И, кроме того, он в очередной раз оценил умение и немалый уровень местных. Получалось, что боевая звезда местных деревенских мужичков – размотала как минимум три звезды подготовленных бойцов из серьезного боевого дома. Причем действовали они явно в меньшинстве, хотя и на своей территории. Но все равно, соотношение три к одному, да еще и без артефактного снаряжения, это весьма впечатляло. «Мы всегда рады гостям, особенно званым», – проговорил дед Василь, обращаясь к Алексу. «Но и другим гостям мы тоже рады» когда они приходят, как принято, и не нарушают наши устои. А вот чужакам, плюющим на наши правила и границы, и пытающимся вломиться в наш дом тайно и на своих условиях, мы не рады. Вон там их главный лежит. Он пришел за тобой, а все, что нам нужно, мы уже узнали». Алекс посмотрел в направлении, указанном дедом Василем, и увидел очередного человека в навороченной артефактной поврежденной броне. Этот был еще жив, хотя и весь был в ранах. И вот его Алекс сразу узнал. Это был тот самый заместитель главы дома Кедра, который был ему и нужен. Старшего магистра так просто не прибьешь, так что его руки и ноги были скованы, причем корнями деревьев. И кроме того, какой-то конструкт или артефакт или еще что явно блокировали его способности. Увидев Алекса, тот сразу полыхнул и налился злобой. я уже хотел что-то произнести, но он опередил его и громко заговорил первым. «Гордей Северов, он всегда был верен присяге и твоему дому, но ты почему-то предал его». Проговорил Алекс и увидел, как мелькнули удивление и непонимание. И чуть-чуть испуг в глазах заместителя. «Кстати, он умер в своей постели и от старости. Но перед тем, как уйти, он попросил меня вернуть долг. А мы всегда помним и возвращаем долги». «Какой долг? Что ты там понимаешь, пацан?» Заговорил заместитель уверенно чуть резким голосом. «Долг каждого члена дома пожертвовать собой ради интересов дома». И Алекс почувствовал, что тот не лжет и говорит как есть, и как он это понимает. Он, видимо, настолько уже со своими идеями, что ему давно уже было наплевать на других людей, на их интересы и помыслы. Они для него превратились в простые фигурки. В этот момент Алекс принял окончательное решение и уже не слушал, что там продолжал говорить заместитель. Ему все стало ясно и уже все равно. Алекс вытащил из кармана горсть камушков и пересыпал их из руки в руку. Заместитель замолчал, видимо, узнал этот жесть. «Как говаривал Гордей, время разбрасывать камни и время собирать камни. Так вот, настало время собирать камни», – произнес негромко Алекс. Заместитель начал что-то снова быстро говорить ему, но Алекс уже не слушал и не слышал его. Все его сознание и все его потоки были заняты другим. Огромная замшелая гранитная глыба медленно поднялась, удерживаемая щитами. Роняя шметки земли, мелкий мусор и мелкие камушки, она поплыла в воздухе и рухнула, накрывая собой предателя. А Алекс совершенно бессиленно пошатнулся. И это было на пределе, а скорее и за пределами его возможностей и сил. В последний момент он почувствовал очень своевременную помощь деда Василия. Планета Афина. Анклав. Горное поселение. В доме деда Василия собралось несколько человек, видимо, участвующих в управлении селением, а заодно и алекс среди них. «Когда планируешь уезжать? Может, погостишь еще? Здесь у нас тебя никто не достанет, а то и совсем оставайся». Проговорил ему дед Василь, изображая ворчливого деревенского старика. «Да, хорошо тут у вас». «Но все же пора уже отправляться. Дела не ждут. Так что поеду через день. Как раз ближайший рейс лайнера будет», — ответил ему Алекс. «Алекс, коли ты уезжаешь, не продашь нам свои дроны и скаута?» — проговорил мужичок. «А то у нас вечные проблемы с подобным оборудованием и снаряжением. Не особо хотят нам республиканцы такое продавать, особенно современные последние разработки». «Зачем продавать? Я вам их так подарю. Я себе еще достану. Есть у меня возможности, да и запасы кое-какие есть», — ответил ему Алекс, практически не раздумывая. да ведь дорогое же все. Ты и так уже раздарил кучу дорогущего новейшего снаряжения. Мы в сети смотрели, сколько подобное стоит. А деньги у нас есть», — снова заговорил мужичок. за то снаряжение я не платил». Так что это не считается. А вот дроны и скаут, хотя это вовсе не скаута, а индивидуальная разработка, это уже будет мой подарок. Ответил ему Алекс и, увидев удивленные и заинтересованные взгляды, пояснил. Все это снаряжение мне подарил, ну, или вроде как передал мне для испытаний постоянный спонсор моего канала про охоту в аномальной зоне, производящий все это. Так что оно мне досталось бесплатно. Сообщил им Алекс. «А твой канал случайно не «Особенности аномальной охоты» называется?» Проговорил непонятно как, затесавшийся в эту серьезную компанию Михась. «Да, это мой канал», — кратко ответил ему Алекс. «Вот, я же говорил, что это наверняка кто-то из наших, кто разбирается. Это же единственный нормальный канал, где все грамотно, по делу и по существу изложено. Кстати, я подписан на него», — сообщил удивленному Алексу продвинутый Михась. А сейчас и все остальные парни подпишутся, как только узнают. А по поводу современного снаряжения и прочего проговорил Алекс, поднимая прежнюю тему. «Я, когда буду у себя на новом Орионе, могу поспособствовать вам с покупкой всего подобного. Выходы на нужных людей найдутся, так что готовьте заявки, деньги, лучше, конечно, наличные, и направляйте нам. И потом отправляйте своего доверенного человека забирать и переправлять груз». «А не опасно тебе будет этим заниматься?» – спросил его мужичок. «Не прижмут тебя за эти дела?» «Нет, не прижмут. У нас на Новом Орионе с этим все не так, как на других планетах. Просто надо знать, к кому обратиться», – ответил ему вполне уверенно Алекс. «Если не соваться в дела и интересы золотых родов, а вы вроде не собираетесь, или не пытаться купить что-то стратегическое, не злоумушлять против республиканцев...» а вы вроде как с ними нормально сотрудничаете, то никому там у нас не будет дело до наших мелких шалостей. Присматривать, конечно же, будут, но не более. Я напишу вам свои адреса на Гелиусе на Новом Орионе, а также номер телефона и почту для связи. «Но у нас нет представительства на Новом Орионе», произнес бухгалтерского вида мужичок, видимо, отвечающий за внешнюю торговлю. «И что мешает его открыть?» Посмотрел с удивлением на него Алекс, так как с некоторым укором посмотрели на него и остальные собравшиеся. «На новом Орионе полно влиятельных и обеспеченных людей, так что ваша продукция и без наших возможных дел будет пользоваться немалым спросом. Так что в плюсе вы по-любому останетесь». «Я посмотрел и проверил твои адреса проживания. Они расположены в самом центре столицы Гелиуса и в центре Ганзы», произнес удивленно бухгалтер держа в руках планшет. «А где, по-вашему, должен жить один из лучших целителей? Не в трущобах же!» Деланно удивленно произнес Алекс. И, естественно, он не стал им сообщать, что до недавнего времени жил именно что в трущобах, а свои дома до сих пор еще даже не видел и не знал толком пока, что ему досталось. «Вместо эпилога. Планета Афина. Орбитальная станция». Алекс сидел за столиком кафе на орбитальной станции Афины. Рядом стояла гора его чемоданов и баулов. Напрасно он рассчитывал, раздаривая снаряжение и прочее, что обратно поедет налегке практически без багажа. Сейчас его дорогущие и навороченные артефактные чемоданы весили значительно больше. А еще и пахли, как фермерская бакалейная и мясная лавки. Перед отъездом ему натащили гостинцев от всего селения. Сало соленое и копченое, разная карака домашние колбасы и сыр, а еще и всевозможное огурцы, помидоры, грибы, квашеная капуста и прочее. И кроме того, всевозможные варенье и горный мед, кедровые орехи и прочее, и, естественно, местная картошка. Куда же без нее? А готовой еды, жареных кур, пирогов и остального ему должно было хватить на весь полет. И отказаться было просто невозможно так как несли и дарили от всей души. Бедная собачка на таможенном досмотре. Ее чуть не хватил удар от просачивающихся запахов. Случилась натуральная производственная травма. Так что пришлось ему лечить ни в чем не повинную псину. И заодно успокаивать. Но пришлось таможенникам обходиться сегодня без мохнатого помощника. Алекс с кофе в руках размышлял подбивал промежуточные итоги и обдумывал свои краткосрочные и долгосрочные планы. Во-первых, и это самое главное, он нашел людей, которые хорошо и по-доброму относились к нему. Сразу и без всяких там предварительных условий и обязательств. Просто потому, что он свой. А своих всегда надо поддерживать. Он не знал, как их называть и воспринимать. И потому решил просто называть их нашедшимися родственниками. А родственников не выбирают. Во-вторых, он выполнил одно из поручений наставника, и главное, что он вынес из краткой беседы заместителем. заместителям. Власть точно портит и меняет некоторых людей. За своими непонятными как правило, несбыточными целями они перестают видеть людей и отличать белое от черного. В-третьих, он, кажется, нащупал ниточку, по которой может выйти на людей, из-за которых, возможно, и пострадала его семья, а сам он оказался на чужой планете в одиночку. И теперь он начнет потихоньку продвигаться по этой ниточке и надеялся, что разберется во всем. Но что-то ему подсказывало, особенно после недавней беседы, что все эти люди, возможно, даже не особо заметили этого мелкого эпизода на своем пути к великой цели. Так что ему, скорее всего, предстоит заняться их поиском и спуском на Землю, этих деятелей. Ведь они не создатели и никто их не назначал вершителями судеб непричастных людей, что бы там они о себе не думали в этот момент от алекса видимо полыхнуло такое лютое злобой, что это почувствовали другие посетители кафе и стали тревожно оглядываться по сторонам так что алекс попытался успокоиться и даже наложил на себя пару целебных конструктов размышлять и планировать надо точно с холодной и ясной головой успокоившись и заказав себе еще одну чашку кофе он достал из баула плоскую деревянную коробочку – подарок от деда Василия, который велел открыть ее потом, когда он будет один. Оглянувшись по сторонам, он не заметил к себе внимания, наоборот, большинство посетителей после его вспышки поспешили покинуть кафе. Поставив полог тишины, он еще раз попробовал проверить коробочку, но, как и в прошлый раз, абсолютно ничего не почувствовал. Коробочка была сделана из дерева и украшена резьбой на лесные темы, но при этом была магически полностью наглухо экранирована. Еще раз убедившись, что защита работает, он открыл коробочку и увидел несколько свернутых пополам листков. Он развернул листки и увидел изображенные на них конструкты и краткие пояснения к ним, и улыбнулся. Видимо, от внимания деда Василя не ускользнуло его желание разузнать что-то о возможностях местных. И сейчас Алекс предполагал, что это конструкты из направления природы. Наверняка наиболее полезные и универсальные, чтобы и он мог их освоить. Да, это хороший подарок. Еще в коробочке оказался мешочек из непонятного материала. Алекс развязал завязки, и ему в ладонь выпал тот самый непонятный плоский кусочек, похожий по форме на каплю. И он сразу же почувствовал тепло и притягательность от него. А через некоторое время это ощущение пропало, и он снова аккуратно убрал кусочек обратно в мешочек и положил в коробочку, которую убрал в карман, и тщательно застегнул его. Это точно был подарок за гармонию. Видимо, что-то увидел и почувствовал в нем дед Василь. И вот это уже был просто замечательный подарок. Конец шестой книги